Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу, созданную на студии Media Eli. Media Eli это некоммерческая мешконфессиональная радиостанция, существующая на добровольное пожертвование. Если вы считаете важным распространение христианского контента в интернете, поддержите наше служение по мере сил и возможностей. Благословенного прослушивания. слепая. Однажды в весенний полдень маленькая девочка в припрыжку бежала с горы, легко перепрыгивая через расселины, подобно молодой козочке. Внизу, на заливных лугах, вдоль берега реки цвели яблоневые деревья, и сверху они походили на морскую пену. Среди цветов весело прыгали козлята, а на вершине саломенных крыш строили свои гнёзда аисты Рахма спускалась напрямик через холм и достигнув тропинки всё так же в припрыжку продолжала спускаться по ней ей исполнилось 7 лет но она была маленького роста потому что ей редко приходилось есть досыта отчим и его старшая жена не любили её а иногда даже били её одежда представляла собой отрепее и она должна была так много работать как мать семейства однако все нивзгоды и лишения не могли испортить её радости когда ей приходилось изредка присматривать за стадом как раз сегодня она будет пасти отару одна пока её брат пойдёт сопровождать их мать в какое-то загадочное путешествие Какое это удовольствие, целых 2 часа свободы и никого вокруг, только аисты и овцы. Целых 2 часа она сможет играть с казлятами, и никто не будет бронить её или заставлять молоть зёрна пшеницы на жерновах и носить тяжёлые вёдра с водой. Девочка издали заметила своего брата Хамида на краю поля, молодой пшеницы, куда упорно старались прорваться два козлёнка они издавали весёлое блеяние и высоко подпрыгивали Хамид пастушок в этот весенний день был в неменее игривом настроении и скакал вместе с ними Рахма присоединилась к ним её тёмные гладкие волосы прямыми прядями спадали на лицо а чёрные глаза блестели от возбуждения Смеясь и крича вдвоём с Хамидом, они завернули козлят на открытое пласкогорье, где паслось всё стадо. Мальчику нечасто приходилось видеть сестрёнку такой весёлой и непринуждённой, потому что деревенских девочек учат ходить степенно, слушаться старших и вышестоящих. К тому же, Рахме уже 7 лет, почти маленькая дама. «Ты да зачем пришла?» — спросил он. «Присмотреть за козлятами. Ты нужен маме». «Зачем?» «Не знаю. Она хочет пойти с тобой куда-то. Она все время плачет, глядя на нашу маленькую сестренку». При воспоминании о слезах матери ее сияющие глаза затуманились, потому что она любила мать. Но сияние весеннего солнца и ощущение свободы заставили её на время забыть о ней. Ладно, сказал Хамид. Только ты внимательно смотри за козами. Вот тебе палка. Мальчик повернулся и начал взбираться вверх по склону между двумя зелёными отрогами. Он поднимался быстро, потому что не хотел заставлять мать долго ждать его. Он не смотрел по сторонам. Его голова была занята мыслями О какой-то тайне матери. Почему она так беспокойна последние дни? Как будто несёт бремя страха. И почему всегда прячет маленькую сестричку, как только услышит шаги мужа или его старшей жены? Конечно, они оба не любили его сестричку. Но они же знают, что она есть. Зачем же тогда прятать её? Мама, кажется, не хочет, чтобы он или Рахма играли с ней. Она почти всегда выпроводивает их, а сама уединяется в дальний угол, тесно прижимая маленькую дочку к груди. И всегда этот страх в её глазах. Может, она боится злых духов? Хамид не мог ответить ни на один из этих вопросов. но, возможно, мама расскажет все сегодня. Он ускорил шаг и вздохнул, вспомнив, что еще несколько месяцев назад его мать не смотрела так испуганно. Никто не бил ни его, ни Рахму, и они никому не мешали. Тогда они с матерью и с родным отцом, который любил их, жили в маленьком доме с соломенной крышей там, в долине. Тогда были живы ещё три младших брата, но в течение одной недели они один за другим умерли. Выпал снег, в доме не доставало топлива и еды. Они стали кашлять и худеть. Их маленькие тела похоронили на восточном склоне горы, и на их могилках выросли ноготки и маргаритки. В ту зиму отец тоже очень простудился, сильно кашлял, но не обращал на это внимания, потому что в конце концов глава семьи должен зарабатывать на жизнь, и он продолжал трудиться. Пахал весной поля и сеял зерно. Но однажды он вернулся домой поздно и сказал, что больше не может работать. До осени он лежал на тростниковой циновке. Ему становилось все хуже. Его жена Захра, Хамид и Рахма сами поспешно убирали зерно и делали все, что могли, чтобы поддержать его лучшей пищей. Но все оказалось бесполезным. Он умер, оставив молодую и красивую жену вдовой без средств с двумя детьми. Они продали дом, козу и кур, а также клочок земли, и переехали жить к бабушке. Там через несколько месяцев родилась ещё одна сестричка, которая принесла солнечный свет в их семью. Её назвали Кинза, что значит сокровище. И никакого другого младенца не любили и не ласкали больше, чем этого. Но как ни странно, она не играла и не хлопала ручонками, как другие малыши. Большую часть времени она спала, и часто казалось, что она лежит с бессмысленным взглядом. Хамида иногда удивляла, почему она не радуется букетам ярких цветов, которые он ей приносил. Когда Кензи исполнилось 10 месяцев, матери сделали предложение выйти замуж, и она, не задумываясь, приняла его, потому что у неё не было работы и не было больше денег. чтобы купить детям хлеба их семья переехала в другой дом Си Мухаммед и её муж уже имел одну жену но у неё не было детей поэтому ему нужна была другая он не возражал взять Хамида потому что девятилетний мальчик может приносить пользу пасти коз против Рахмы он тоже ничего не имел семилетнюю девочку можно использовать для работы в доме. Но что касается младенца, то от него он хотел избавиться. Кинза не могла принести ни малейшей пользы в хозяйстве. Многие бездётные женщины будут рады получить девчонку, заявил он. Почему это я должен растить чужого ребёнка? Но молодая жена разразилась слезами и отказалась выполнять какую-либо работу, пока он не изменит своего решения. С большой неохотой ему пришлось согласиться, чтобы Кенза осталась на время. Больше об этом не говорили, но возможно, что-то было сказано в отсутствие Хамида и Рахмы. И вот поэтому очевидно их мать держала при себе Кензу и была такой испуганной. Сверху Раздался голос, приказавший, чтобы он шёл быстрее. Хамид поднял глаза. Под старой изогнутой оливой стояла мать. В руках она держала два пустых ведра, а за спинной была привязана кинжа. Иди скорее, Хамид, нетерпеливо поторопила она. Как медленно ты поднимаешься. Спрячь вёдра в кусты, я принесла их просто для отвода глаз. чтобы выйти из дома, если бы Фатьма спросила меня, куда я иду. Пойдём со мной. Куда, мама? удивлённо спросил мальчик. Подожди, пока мы не завернём за гору, ответила мать, быстро поднимаясь по крутому склону, покрытому зелёной травой. Здесь нас могут увидеть и донести Фатьме. Не отставай от меня. Они продолжали торопливо идти, Пока не завернули за гору и не скрылись от посторонних взглядов, молодая мать присела, развязала узел и посадила ребёнка на колени. Посмотри на неё хорошенько, Хамид, сказала она. Поиграй с ней, дай ей цветы. Удивлённый Хамид долго внимательно смотрел на какое-то необычное лицо сестрёнки. Но она не ответила на его взгляд и улыбку. казалось она смотрит на что-то очень далёкое, а его совсем не видит. С внезапным страхом он провёл рукой перед её глазами, но она не шевельнулась, не моргнула. Она слепая, прошептал он. Губы у него пересохли, лицо побледнело. Мать кивнула головой и быстро поднялась. "Да", подтвердила она. "Слепая". Я узнала об этом давно, но не говорила ни отцу, ни мужу, потому что если они узнают, то заберут её у меня. Зачем им обременять себя слепым ребёнком? Она не сможет работать и никогда не выйдет замуж. Её голос сорвался, слёзы заволокли глаза, и она споткнулась на неровной дороге. Хамид удержал мать за руку. Куда мы идём, мама? Снова спросил он. «На могилу святого», — ответила мать. «Она за тем холмом. Говорят, он сильный святой и многих излечил. Но я не могла прийти сюда раньше из-за фатьмы. Она постоянно следит за мной, а теперь думает, что я пошла за водой, и нам надо вернуться с полными ведрами. Я хотела, чтобы ты пошел со мной, потому что дорога пустынная». Я боялась идти одна. Они молча взбирались на холм, пока не достигли пещеры, скрытой в кустах. Кусты были увешаны обрывками грязной бумаги, привязанными нитками к веткам. И каждый клочок хранил грустную историю: больные, бездетные, нелюбимые все приносили своё бремя к праху этого мёртвого человека. И все уходили домой без исцеления, без утешения. Они положили ребёнка у входа в пещеру. Мать низко поклонилась, призывая имя Аллаха, о котором ничего не знала, имя Магомета. Здесь была её последняя надежда. Пока она молилась, небо заволокло тучами и холодная тень упала на ребёнка. Он вздрогнул и начал плакать. ущупью ища руки матери. Женщина со страстным нетерпением и надеждой всматривалась в лицо дочери, затем подняла ее, разочарованно вздохнув. Бог не слышал. Кинза по-прежнему оставалась слепой. Хамид, сидевший недалеко на корточках, поднялся и вместе с матерью и сестренкой стал быстро спускаться с холма. Солнце уже почти скрылось за горами. Казавшиеся чёрными на фоне предзакатного неба аисты с шумом, клёкотом пролетели мимо них. Разочарованный Хамид, бунтуя в душе, сердито хмурился на заходящее солнце. Какая от него польза? Его маленькая сестричка никогда не увидит солнца. Богу очевидно всё равно. И мёртвый святой тоже не пожелал ничего сделать, чтобы помочь. Может, маленькие девочки вне его поля деятельности. Так они дошли до колодца, не проронив ни слова. Хамит наполнил вёдра водой, отдал их матери и бросился бежать в долину, чтобы забрать Рахму и коз. Он встретил их на полпути, потому что Рахма испугалась и поспешила домой. Она взяла брата за руку, и козы, которые тоже хотели домой беспорядочно сгрудились вокруг. Куда вы ходили? спросила Рахма. На могилу святова, ответил Хамид. Рахма, наша сестричка слепая. Она ничего не видит. Вокруг неё только тьма, вот почему мама прячет её. Она не хочет, чтобы об этом узнали отец и Фатьма. Потрясённая Рахма застыла на месте, слепая, эхом раззвучала в её голове. Затем какая-то мысль осенила её, и она быстро спросила: "А разве святой не может сделать, чтобы она увидела?" Хамид отрицательно покачал головой. "Думаю, что этот святой не поможет", сказал он довольно храбро. "Мама ходила туда, когда отец кашлял, Но ничего не помогло, он умер. Это воля Аллаха, произнесла Рахма, пожав плечами. Тесно прижавшись друг к другу, они поднимались на холм. Глаза коз светились в темноте, как зелёные фонарики. Не люблю темноты, зябко поёжившись, прошептала Рахма. Хамид, глядя сквозь листву олив на тёмное небо, задумчиво произнёс: "А я плюс звёзды. Горестный ужин. Минут через 10 Хамид и Рахма приблизились к деревне и пошли мимо тёмных хижин. Через открытые двери виднелись весело потрескивающие древесные огни под глинянными горшками и семьи сидящие на корточках за вечерней трапезой при слабом свете ламп. Еще не дойдя до своего дома, они услышали голос Фатьмы, старшей жены, которая бронила их мать. Она не взлюбила молодую жену своего мужа и ее детей, и любыми средствами старалась сделать их жизнь тяжелой. Она была увядшей и согнутой от долгих лет тяжкой работы. А Захра молодой и красивой. Фатьма напрасно хотела все эти годы ребенка. А Захра родила шестерох, поэтому неудивительно, что эта пожилая женщина так ревниво относилась к их приходу в её дом. Она проявляла свою злобу в том, что заставляла Захру и Рахму целыми днями работать как рабыни, а сама сидела на циновке, как королева. Рассерженная отсутствием молодой жены, она послала соседскую девчонку на вершину холма посмотреть, куда ушла Захра. И когда та вернулась с полными вёдрами, Фатьма уже знала, где она была. Злая ленивая женщина, кричала она. Но меня не обманишь, дай сюда твою девчонку, я сама посмотрю, почему ты прячешь её и крадёшься с ней на могилу святого. Дай мне, говорю. Она грубо выхватила ребёнка из рук Захры и поднесла к свету. А мать с жестом отчаяния опустила руки. Ранней или поздно Фатьма должна была узнать. Нельзя дальше скрывать, и лучше, если она сама обнаружит это. Испуганные дети забились в тёмный угол. Их чёрные глаза были широко раскрыты от страха. В хижине царила тишина, пока Фатьма исследовала все члены ребёнка. Затем она уставилась в её неподвижное лицо. Вдруг торжествующий смех резко нарушил тишину, и Кинза, слух которой был чувствителен к громкому шуму и сердитым голосам, издала испуганный крик. Фатима подняла её и почти швырнула на колени матери. "Слепая", заявила она. "Совершенно слепая, и ты знала это всё время. Ты принесла её сюда, в дом твоего мужа". чтобы она всю жизнь была обузой для всех нас. Она ведь не сможет работать и никогда не выйдет замуж. И ты прячешь её, чтобы мы не узнали. О самая лживая из женщин, наш муж узнает об этом сегодня же. Ну а теперь вставай и приготовь ему ужин. А ты, Рахма, раздуй угли. Когда он поест, послушаем, что он скажет. Девочка испуганно вскочила и принялась раздувать угли, пока не появилось пламя, от которого на стенах заплясали причудливые тени. Захара вся дрожала, положила свое дитя в качающуюся деревянную кроватку и стала разминать бобы. Муж должен был появиться с минуты на минуту. Когда были готовы бобы, Послышались тяжёлые шаги, и на пороге показался высокий черноглазый человек с тёмной бородой и резко очерченным ртом. На нём была длинная одежда из домотканой козьей шерсти и белый тюрбан на голове. Он не заговорил ни с жёнами, ни с детьми, а сел по-турецки, скрестив ноги перед низким круглым столом, и кивнул, чтобы ему подавали. Захра поставила горячее блюдо посреди стола, и вся семья молча собралась вокруг. Ложек не было. Захра положила два кусочка хлеба перед мужем и Фатьмой, и три маленьких кусочка для себя, Хамида и Рахмы. "Во имя Аллаха", пробормотали они, опуская хлеб в миску, полагая, что эти слова отгонят злых духов. А сегодня, несомненно, их хижина была полна злых духов, тёмных духов зависти, злобы, ненависти и страха. Казалось, даже маленькая Кинза в своей колыбели ощущала эту гнетущую атмосферу, капризничала и плакала. Всемухаммет нахмурился. "Заставь её замолчать", зло произнёс он. "Возьми её, Мать повиновалась и опять села, прижимая ребенка к груди. Фатьма подождала, пока муж кончил есть. Затем, протянув руку к ребенку, повелительно сказала. «Дай мне девчонку!» Захара передала ей свое дитя и заплакала. «В чем дело?» — с раздражением спросился ему Хамед. «Его жены могут ссориться сколько угодно. Жены всегда ссорятся». но он не любил, когда они делали это в его присутствии. Он весь день пахал на поле и устал. «В чем дело?» — усмехнувшись, переспросила Фатьма и поднесла девочку к лампе так, чтобы свет упал на ее лицо. Но она не зажмурила глаза, не отвернулась. Симухаммед пристально смотрел на нее. «Слепая!» Закричала Фатима: "Слепая, слепая, слепая! Захра знала об этом, она обманула нас!" "Я не обманывала", сквозь слёзы проговорила Захра, раскачиваясь взад и вперёд. "Обманула!" опять закричала старуха. "Замолчите вы, женщины!" строго прикрикнул на них муж, и ссора тотчас прекратилась. В хижине опять наступила тишина. Рахма Вся похолодела от страха и придвинулась ближе к угосзающим углям. Отчим внимательно рассматривал личико девочки, подносил свет к её глазам, делал резкие движения пальцами и наконец убедился, что старая женщина сказала правду. "Да", согласился он. "Она слепая". Но ожидаемого взрыва гнева не последовало. Он отдал Кинзу матери зажёг длинную трубку и закурил. Дом уже наполнился тошнотворным запахом, когда отчим медленно произнёс: "Слепые дети могут приносить большую выгоду. Смотри хорошенько за этим ребёнком. Он принесёт нам много денег". "Как?" с волнением спросила мать, ещё крепче прижимая дочь к своей груди. "Прося подаяние?" ответил муж. Конечно, мы сами не можем ходить с ней, потому что я всеми уважаемый человек. Но есть нищие, которые будут рады нанять её, чтобы она сидела с ними на базарах. Люди сочувствуют слепым детям и охотно подают милостыню. Я даже знаю одного человека, который заплатил бы нам за неё. Только ей надо немного подрасти. За хра ничего не ответила. Но Хамид и Рахма обменялись долгими протестующими взглядами. Они знали того нищего, о котором говорил отчим, старика, одетого в грязные лохмотья, который ужасно ругался, и не хотели, чтобы их дорогая кинза попала к нему. Он плохо обращался бы с ней и напугал бы ее. Отец заметил их взгляды, хлопнул в ладоши и приказал. «Дети, быстро спать!» Они торопливо поднялись, пробормотали спокойной ночи и поспешили к своим углам. Свернувшись клубочками на циновке, они натянули на себя узкие полоски одеял и вскоре уснули. В 2 часа ночи Хамит неожиданно проснулся. Лунный свет падал прямо в колыбель Кинзы, она шевелилась и время от времени что-то бормотала во сне. Хамит тихо поднялся и подошёл к ней. Огромная волна нежности и жалости внезапно охватила всё его существо. Он покачал колыбель, нежно погладил сестрёнку по темно-волосой головке. Кинза такая крошечная, такая терпеливая, и такая беззащитная. Он позаботится о том, чтобы с ней ничего плохого не случилось. Всю свою жизнь он будет для неё светом и будет защищать её своей любовью. Вдруг он вспомнил, что сам ещё мальчик и полностью зависит от отчима. Кензо могут забрать от него, и его любовь будет бессильна защитить её. Есть ли более сильная любовь, чтобы защитить её, и более нежный свет, чтобы вести её? Хамит не знал этого. Он осторожно наклонился над Кензой, поцеловал её и тихонько прокрался назад к своему соломенному матрасу. Лицо девочки озарилось улыбкой. Она сонула палец в рот и так умиротворённо засопела в своей лунной колыбели, как маленькая принцесса во дворце. Выгодная сделка. Когда Кензи исполнилось 2 1/2 года, отчим решил, что она уже может работать. Он велел Хамиду Носить девочку каждый четверг на базар. Там, сидя у ног нищего, она должна была просить милостыню. Сегодня Кинза сидела на пороге дома, терпеливо поджидая брата. Было ещё совсем рано, и Хамид только что погнал корову на пастбище. Возвратиться он не раньше, чем через полчаса. А пока она была свободна и развлекалась как могла. Когда светило солнце, И стояла хорошая погода, она была счастливым ребёнком. Она никогда не видела света и не могла ощущать, что ей недостаёт его. Вокруг же много было того, что давало ей приятное ощущение: тепло и защита материнских колен, объятия сильных рук брата, влажной мордочки козля, тыкавшейся в её руки. А ещё Прикосновение тёплых лучей солнца к её телу и веяние ласкового ветерка в лицо. Иногда ей разрешали сидеть вместе с мамой, когда та сортировала зерно, а Кенза набирала полные пригоршни шелухи и пропускала сквозь пальцы. Это было одно из самых больших удовольствий и развлечений. Не менее интересно было прислушиваться к звукам Теперь она могла знать, когда к ней шёл Хамид, по особенному звуку его босых ног на сухой глине. Вот и сейчас она услышала его приближение, протянула к нему руки и издала радостный возглас. Хамид поднял её и крепко привязал к себе на спину. "Базарный день, сестрёнка", объявил он. "Ты уже позавтракала?" Кинза кивнула, Полчаса тому назад она выпила чашку кофе и съела кусок чёрного хлеба. Это был самый лучший завтрак, известный ей, и он особенно нравился девочке. "Тогда пойдём", сказал Хамид, и они отправились, стараясь держаться в тени оливковых деревьев, потому что уже к 9 часам солнце припекало довольно сильно. Вскоре оливковые деревья кончились. и тропинка к базару начала виться по пшеничным полям, почти готовым к жатве. Каждый колосок сгибался под тяжестью золотого зерна, а воздух от запаха мака навевал дремоту. Кинза, которая могла засыпать когда и где угодно, положила голову на плечо брата, закрыла глаза и, и погрузилась в дремоту, убаюканная мягким шелестом колосьев от проносившегося ветра. На дороге в то утро было много народу, потому что по четвергам был ярмарочный день, и все, кто хотел что-нибудь продать, приходили и располагались со своим товаром в тени эвкалиптов. Продавцы сидели прямо на земле, скрестив ноги, а покупатели теснились вокруг них. Кенза боялась этого места. Она не любила тесноты, сутолки и шума, не любила пыли, которая заставляла её чихать, и мух, которые кусали её ноги. Более же всего она не любила тот момент, когда Хамид покидал её, оставляя под надзором старого нищего. Чтобы как-то облегчить боль расставания, Хамид изобрёл план Если в течение недели ему удавалось выпросить, одолжить или украсть гурт маленькую монету, он сберегал его до четверга и покупал липкую зелёную конфету, обсыпанную орехами, а облизывать такую конфету было самым большим наслаждением. Хамид, чувствовавший себя на базаре как дома, ловко прокладывал путь через толпу Пока не добрался до места, посыпанного песком, где обычно сидела Кинза и старый нищий, он пришёл немного раньше, чем старик, и усадив Кинзу, дал ей зелёную конфету, сначала украдкой лизнув её сам. Девочка зажала конфету в правой руке и начала облизывать. Левой рукой она крепко держалась за одежду Хамида, чтобы толпа не унесла его от неё. И мне долго пришлось оставаться одним. Вскоре, шаркая босыми ногами, подошёл старый нищий с цветным барабаном в руке. Старик был отвратительно грязным. Пальто его походило на лоскутное одеяло, разорванное на куски. Хамид вежливо поцеловал его руку и получил монету, которую нищий каждую неделю платил его отчему за кензо. Обычно после этого Хамид сразу же уходил, но на сей раз старик не сразу отпустил его, а сказал: "Как-то твой отец придёт на ярмарку? Скажи ему, что у меня к нему есть дело". Хамид кивнул, мягко освободился из рук Кинзы и ушёл. Кинза заплакала, и Ниши шлёпнул её, чтобы она замолчала. В первой половине дня её работа была не особенно трудной. Всё, что от неё требовалось, это сидеть с протянутой рукой, подняв лицо к солнцу, чтобы все видели, что она слепая. Старый нищий стоял рядом, время от времени ударяя в барабан, чтобы привлечь внимание. Многие, при виде маленького бледного личика девочки, жалели её и подавали монеты. которые она тот час отдавала своему хозяину. Так они сидели до полудня. Солнце начинало палить, пыль становилась гуще, а мухи надоедливее. Тогда хозяин давал кинзе кусок ржаного хлеба и кружку воды. Иногда, когда она собирала за утро много денег, он покупал ей сливовый напиток. О, какой это был восхитительный напиток! Девочка старательно облизывала все свои 10 пальцев, чтобы ни одна капля напитка не пропала. Вторая половина дня была тяжелее первой, потому что Кинзу клонило ко сну. Голова её опускалась всё ниже и ниже, а глаза закрывались сами собой. Как ей хотелось на колени к маме. Незаметно она пристраивалась около лохмотьев старика Её усталая голова находила недолгий покой. Как только старик замечал это, он сирдитым толчком поднимал девочку. Она тёрла кулачками глаза, потягиваясь, готовая опять уснуть. Старик снова приводил её в вертикальное положение, усадив спиной к своему боку и давал шлепок. Полусонная она наконец протягивала руку за подояние, Вдруг нищий поспешно поднялся, и она повалилась на бок. Он нетерпеливо усадил её на место, прорычав: "Годка, я девчонка, сиди и проси, пока я не вернусь". В толпе нищий увидел фигуру Отчима Кензы, который искал его. Фермер не хотел говорить с нищим на виду у всех, поэтому они уединились за эвкалиптовым деревом. "Ты меня звал?" спросил фермер. Да, коротко ответил нищий. Я ухожу из этой деревни. Деревенские жители становятся жадными, не боятся Магомета и мало дают, честно, нищим, поэтому я ухожу в большой город, на побережье. Я и моя жена. Скоро там будет великий праздник, и говорят, что нищие обогащаются на улицах этого города. Так вот что я тебе скажу. Отдай мне свою слепую девчонку. Ты не принадлежишь благородной профессии нищих и не сможешь использовать её, а мне она принесёт большую прибыль. За ней будет присматривать моя жена, а я хорошо заплачу тебе за неё. Отчим Кензена хмурился, обдумывая предложение. Он знал, что затевалось худое дело, но очень нуждался в деньгах. Урожай в этом году был плохой, и Кенза будет лишним ртом в доме. Слабое чувство, которое некогда, возможно, было совестью, зашевелилось в нём. Но он не захотел прислушаться к нему. В конце концов, Кенза ведь не его дочь. Хамиду 11 лет, почти мужчина, он скоро сам сможет зарабатывать на жизнь. Рахма через 3-4 года выйдет замуж. А Кенза Возможно, это первый и последний шанс избавиться от нее. — Сколько ты мне заплатишь? — спросил он наконец. Нищий назвал небольшую сумму. Фермер пришел в ярость от такой жадности и назвал очень высокую сумму. На этот раз нищий вспылил от такой алчности, но поднял сыну чуть выше своей, а фермер, в свою очередь, согласился чуть снизить так продолжалось ещё некоторое время страсти то разгорались то затихали можно было подумать что они готовы убить друг друга с такой яростью они торговались но прохожие даже не поворачивали головы в их сторону все сделки в деревне совершаются таким образом поэтому никто не удивлялся Окончательная сумма была установлена точно на середине того, что первоначально запросил и предложил каждый из них. Но ну ладно. Наконец сказал Нищий: "Я буду уходить из деревни на рассвете в первый день недели. Когда ты передашь мне в руки девчонку, я передам тебе деньги, и это всё будет сделано при свидетелях". Оба они остались довольны сделкой, хотя старались не показать этого. Старый нищий возвратился к вновь приобретённой собственности, уверенный, что во время его отсутствия девочка собрала много монет. Но напрасно он лелеял такие надежды. Она укрылась в тени и, свернувшись клубочком, крепко спала, как уставший после игры котёнок. Хамид стоял на краю ярмарки, с поднятой вверх головой, и не отрывал глаз от верхушки мечети, ожидая, когда появится священнослужитель и призовёт к молитве. Это должно было произойти точно в 4 часа дня, и тогда ему можно было взять кинзу домой до следующего четверга. К этому времени толпа поредела, и Хамид, издали увидел сестру. Её усталый вид возбудил в нём ещё большее желание поскорее освободить её. Он нетерпеливо переступал с ноги на ногу, затем замер, погрузив босые ноги в горячий песок, но ни разу не отвёл глаз от верхушки мечети. Мечеть или деревенский храм, здание с четырёхугольной башней, чутко выделялось своей белизной на фоне синего неба. На самой верхушке башни блестел позолоченный полумесяц символ Магометанства. Наконец Хамид увидел, как появился служитель, бородатый и величественный в своём облачении, и начал свою монотонную молитву-призыв. Её сопровождал колокольный звон, разносившийся по всей базарной площади и дальше в деревне. Правоверные мугаметаны толпой повалили в храм, чтобы произнести свою молитву. Другие сняли обувь и молились на том же месте, где стояли, повернувшись лицом на восток и кланяясь так низко, что касались головой земли. Для всех их это был призыв к молитве. Для хамида же призыв к освобождению кензы. Увидев священнослужителя Хамит моментально сорвался с места и побежал через площадь туда, где сидела Кенза. Он опять поцеловал руку нищего в знак приветствия и взял сестру на руки. Мальчик дал ей сухой бублик, который она с жадностью сунула в рот. От радости, что она снова в безопасности на руках брата, девочка забыла голод, жажду и усталость этого долгого дня. Удобно устроившись у него на спине, она крепко уснула. Хамид, слегка пригнувшись под тяжестью ее расслабившегося тела, отправился в обратный путь. Было очень жарко, и он присел под смоковницей немного передохнуть. Он наблюдал за коровами, которые лениво столпились возле реки. Немного выше несколько женщин выбивали белье о камне. Сквозь дремоту он думал о реке, куда она течёт. Может быть, пройдя через их долину, она выходит в какой-то неизвестный мир, где он ещё никогда не был. Как-нибудь он пойдёт по её течению и выяснит, может он дойдёт до моря или большого океана. Этого не будет. С наступлением темноты вся семья опять собралась вокруг глиняной чаши и ужинала при слабом свете горящих углей и свечи. После крепкого сна Кинза была бодрой и сидела на коленях у матери, открывая рот, как голодный птенчик. Хамит с любовью наблюдал за ней. И вспоминая тяжесть её усталого маленького тельца на своей спине, думал: никогда он не оставит её, всегда будет защищать. Слабый ветерок проникал в хижину через открытую дверь и приносил запах лекарственных трав, которые росли в кадках около хижины. Хамид, уставший от пути по жаре, пошёл спать на свою циновку. Во сне он видел нищева, который становился всё больше и больше, пока не достиг огромных, устрашающих размеров. Он стоял между ним и Кинзой. В страхе он проснулся. Мирно светила луна, а взрослые всё ещё сидели за столом, разговаривая у потухших углей. В серебристом свете луны он ясно видел их лица. жестокая и решительная у отчима, злорадно довольная у Фатьмы, бледная и умоляющая у матери. Это единственное предложение, которое мы можем когда-нибудь получить за неё, сказал Си Мухаммед с оттенком упрямства. Она на всю жизнь будет обеспечена. Всю жизнь? С горечью воскликнула его мать. «Жизни не будет, она умрет, ведь она такая маленькая и такая слабая!» «Слепому ребенку лучше умереть», — заметила Фатьма. Мать сердито повернулась к старой женщине, но отец утихомирил их обеих, подняв руку. «Замолчите вы, глупые женщины!» — приказал он. «Больше не будем говорить об этом. Ребенок должен пойти со мной через три дня». Он величественно поднялся, во тьма тоже встала, но Захра осталась сидеть у потухшего огня, согнувшись и качаясь взад и вперед при лунном свете. «Моя маленькая дочь! Моя маленькая дочь!» Шепотом причитала она. Хамид лежал совсем тихо и смотрел на нее. Он не смел ни заговорить. не подойти к ней, потому что боялся разбудить отчима. Но его горячее маленькое сердце учащённо билось, а в мыслях он уже твёрдо решил: этого не будет. Я не позволю забрать её, этого не будет. Он видел, как лунный свет передвинулся от двери, и охватил Кайлыбель, где лежала Кенза, со своими детскими снами. Он видел, как забрежжил слабый летний рассвет и услышал первый крик петуха, и движения коровы в стойле. Все это время он лежал и думал, думал, думал. Но он ничего не смог придумать и уснул перед самым рассветом так крепко, что проспал обычный час подъема. Отчим разбудил его небрежным толчком ноги. Проснись ты, ленивец, давно пора выгонять коз на пастбище. Хамит вскочил с циновки, наскоро умылся и поспешно стал есть свой завтрак. Жуя хлеб и мелкими глотками запивая кофе из чашки, он украдкой поглядывал на мать. Она была бледнее обычного, с тёмными кругами под глазами. Но не выглядела такой несчастной, как он ожидал её увидеть. На её лице он увидел выражение непоколебимости, как будто она пришла к какому-то вполне определённому решению. Один раз Хамид поймал на себе её взгляд и ответил таким же решительным и твёрдым взглядом. Она приподняла брови, и он слегка кивнул при малейшей возможности. Они будут держать совет. Вы слушали очередную часть произведения Патриции Сен-Джон «Свет жизни». Читала Светлана Перевозчикова. В следующей передаче мы продолжим знакомиться с этой книгой. бегство. Им не пришлось долго ждать. Хамид выгнал коз и оставил их за живой изгородью, скрытыми от глаз. Куском хлеба, сэкономленным от завтрака, он подкупил друга, чтобы тот присмотрел за ними, а сам прокрался назад к дому и через щель в заборе стал наблюдать. Вскоре он увидел, как мать прошла в амбар, где находились жирнова через несколько минут незамеченным он проскользнул туда же сидя с поджатыми под себя ногами она крутила тяжёлое колесо и в амбаре насился приятный запах молотого зерна хамид присел рядом и положил руку матери на плечо мама прошептал он вчера вечером я всё слышал Это тот самый нищий хочет купить Кинзу. Мать внимательно посмотрела на него. Её спокойный взгляд с минуту задержался на нём, как бы оценивая силы сына. Хотя это и был маленький, худенький мальчик, но всё же он был крепким и выносливым, и очень любил Кинзу. Так хочет мой муж, ответила она. Но я говорю, что этого не будет. Я не хочу, чтобы Кинза голодала на улице. Нет, Хамид, ты должен унести её куда-нибудь. Ты можешь спасти её, если захочешь. Я? С удивлением воскликнул Хамид, но взгляд, которым глядел он на мать, был смелым и решительным, даже немного весёлым. "Слушай", сказала мать. Она перестала молоть, повернулась к нему и положила руку на его колено. В прохладном, слабо освещённом амбаре её голос звучал для Хамида странно впечатляюще, будто её слова отпечатывались в самой его душе. Пока она говорила, он не сводил глаз с её лица, и потом всю жизнь помнил то, что она сказала ему тогда. 4 года тому назад Твой отец во время великого паломничества на могилу святого пошёл туда вместе со мной. Это было далеко, нужно было идти через гору, и мы оставили вас, детей с бабушкой. Взяли только Авессалома, потому что он был ещё грудной. Я несла его на спине. После того, как мы побывали на могиле, Твой отец пожелал идти дальше в город, чтобы поторговать на ярмарке. Это было в 20 милях. Мы шли весь день от восхода до заката. Страшно палило солнце. Машины проносились мимо, поднимая клубы пыли, так что мы почти задыхались от неё. С трудом добрались мы до города. Мои ноги были изранены и в волдырях. А весолом все время плакал, у него был жар. Глаза его опухли и не раскрывались. Я вымыла его глаза чистой водой, но это мало помогло. Спать нам пришлось под открытым небом, во дворе гостиницы. Когда мы проснулись, я почувствовала облегчение, но глаза весолома опухли еще больше. Твой отец ушёл на ярмарку а я сидела с ребёнком на руках защищая его глаза от солнца и отгоняя мух которых было очень много потому что во дворе было много ослов пока я так сидела вышла какая-то женщина и заговорила со мной во время разговора она случайно увидела ребёнка твой ребёнок болен спросила она да ответила я и показала ей его лицо Она быстро встала и сказала: "Пойдём со мной, не теряй времени. Я поведу тебя к одной английской медсестре. Она даст твоему дитяти хорошее лекарство и вылечит его. Она вылечила моего маленького сына, когда ему в глаза попало колючка". "Я медлила, у меня нет денег", объяснила я. "Это не важно", ответила женщина. Она святая женщина и лечит без денег ради любви своего святого. Он добрый святой и имеет жалость и милосердие к бедным. Но, — возразила я, — англичане богатые и живут в роскошных домах. Она не примет меня. — Нет, она живет в таком же доме, как мы все, — ответила женщина. И все, кто приходит к ней за исцелением, тоже бедные. Она никому не отказывает, говорю тебе. Она принимает всех во имя своего святого. Хотя я очень боялась, но всё же пошла за ней со страстной надеждой получить лекарство, которое вылечило бы моего мальчика. Она провела меня к крайнему дому на узкой улице. Дверь была открыта, и много людей выходило из дома, все бедные, как и я, с детьми. привязанными на спинах. Некоторые несли бутылочки с лекарством, и у всех были радостные лица. Мы пришли как раз вовремя, потому что в комнате почти никого не было, и чуть позже мы не застали бы эту сестру дома. Это была высокая, белокурая женщина с голубыми глазами. Я ни разу не видела женщин подобных ей. Она разговаривала со мной очень любезно и я видела, что с детьми она обращалась так, будто это были её родные дети. Пока я наблюдала за ней, мой страх прошёл. Когда все ушли, я подошла к ней и показала Авессолома. Она подвела меня к циновке, и мы сели вместе. Она взяла Авессолома на колени и осмотрела его глаза. Руки её были очень нежными, и он даже не заплакал. Она задала мне много вопросов о нём, затем дала лекарство от лихорадки и мазь для глаз. Пока она ходила за всем этим, я рассматривала картину на стене. На ней был изображён человек с добрым лицом, который держал на руках маленького ребёнка, а много других детей, ухватившись за его одежду, смотрели на него. Я спросила женщину: "Кто этот человек?" И она ответила, что его зовут Иисус, которого Бог послал на землю, чтобы показать нам путь в небесное царство. Она многое рассказала о нём: как он лечил больных, делал слепых зрячими и любил всех людей бедных и богатых, взрослых и детей. Я не могу вспомнить все, что она говорила, но знаю, что она любила того человека на картине и хотела быть похожей на него. Вот почему она принимала всех больных, была к ним добра и давала лекарства. Вот почему она приняла и моего авиа Солома. Захара замолчала, а затем медленно продолжала. — Я думаю, что ради того человека на картине... Она приютит у себя кинзу. Тебе нужно будет отнести кинзу к ней. Ты должен отправиться сегодня вечером и прятаться днем, потому что Си-Мухаммед, конечно же, будет искать тебя. Ему не следует знать, что ты ушел до завтрашнего вечера. Завтра рано утром я отправлю Рахму с козами, пока он еще будет спать. А о кинзе он никогда не спрашивает. Но я положу подушку в ее колыбель, на случай, если заглянет во тьма. Ко времени, когда он возвратится с работы домой, будет темно, и он не сможет искать тебя ночью, а через день ты уже будешь почти в городе. В глазах Хамида промелькнули страх и волнение, но он только спросил, как я найду дорогу. «Я думала об этом», — ответила мать. Есть только один путь, которым ты можешь идти. Если ты пойдёшь по главной дороге, тебя увидят, да это и самый длинный путь. Путь напрямую через горы очень пустынный, и ты можешь заблудиться. Есть третий путь, и тебе надо его избрать. Идти надо вдоль реки до конца долины, а потом перебраться через гору. Она высокая, но надо перейти через неё. С вершины ты увидишь другую реку в долине. Если ты будешь держаться дороги вдоль этой реки, ты вскоре дойдёшь до большой главной дороги, по которой ходят грузовики, гружённые лесом. Может, вас кто подвезёт на машине, потому что город находится от того места в 50 км. Если же никто не подвезёт, Надо будет идти пешком. Да поможет тебе Бог. А потом, когда я уже буду там? Тихо спросил мальчик. Когда ты будешь там, ответила мать, тебе нужно будет найти дом той английской медсестры. Никого не спрашивай, ищи сам. Она живет на улице за базаром. Дом ее напротив гостиницы. последней на той улице. Придя к ней, расскажи всю нашу историю и отдай ей кинзу. Она сама решит, что дальше делать». Хамид с сомнением посмотрел на мать. «А что, если она не захочет взять кинзу?» — спросил он. Мать уверенно проговорила. Она не откажется взять ее, она говорила, что ее святой никого не отвергал. Я знаю, что ради своего святого она приютит кинзу. А теперь тебе надо возвращаться к козам, а мне заканчивать молоть зерно, иначе Фатьма рассердится. Запомни все, что я сказала тебе, а я испеку тебе на дорогу несколько булочек. Не вполне осознавая действительность, Хамид встал, чтобы идти к козам. Пока они разговаривали, солнце уже поднялось над горой. Животные мирно паслись, река искрилась на солнце, спелые колосья пшеницы тихо покачивались от слабого ветерка. Всё в мире было совершенно так же, как вчера, но в глазах мальчика всё было по-другому. Его друзья, горы показались вдруг совсем незнакомыми и грозными теперь когда он должен был проходить через них один и ему больше не хотелось знать куда течёт река однако несмотря на страх ему и в голову не приходило отказаться от предложения матери хамит тихонько свистнул несколько молодых козочек пасущихся рядом подошли к нему и уткнулись мордочками в его колени Он вдруг остро ощутил, что любит их и будет скучать по ним. Это были козочки, которых он учил ходить, носил на руках, когда они уставали, и бил хлыстом, когда они шли на пшеничное поле. Мальчик ласково почесал их за ушами возле маленьких рожек и подумал: "Увидит ли он их опять?" Впервые он стал размышлять о собственном будущем. Ему, конечно же, нельзя будет возвращаться домой ещё долго-долго, потому что отчим будет сильно гневаться на него. В тот вечер мальчик рано привёл козочек домой и весь вечер тихо сидел рядом с матерью, наблюдая, как они с рахмой придут пряжу. Обе работали усердно, потому что Фатьма следила за ними. Мальчик не смел заговорить с матерью, отчего его маленькое сердце наполнилось печалью и тоской. Он никогда ни одной ночи не проводил без неё, за исключением того пятидневного паломничества. А теперь он должен оставить её на долгое время. Он чувствовал её молчаливую любовь к себе, утешающую и ободряющую. Вечер переходил в сумерки. Небо вспыхнуло от заката солнца и снова побледнело. Наступила ночь. Хамид смотрел на всё это, как и тысячи раз прежде, но теперь всё было иначе. Впервые в жизни ему не хотелось есть, когда вся семья собралась за столом. Но он заставлял себя, чтобы отец ничего не заметил. Затем, не говоря ни слова, он вышел и лёг у двери, борясь со страхом и мыслями, ожидая, пока появится луна и заснёт отчим. Он видел, как наконец отчим лёг и прислушивался до тех пор, пока его дыхание не стало ровным и глубоким. Ещё немножко. Вот он уже захрапел во сне. Хамит осторожно сполз с циновки. И неслышными шагами пробрался в амбар. Старый пёс на вострелуши загремел цепью, хамит затаил дыхание. Если пёс залаяет, весь план рухнет. Он присел рядом с собакой, лаская её и без слов умоляя замолчать. Она лизнула мальчика в лицо, недоумённо, но преданно. Так, обняв собаку, он сидел в ожидании, прислушиваясь, не идет ли мать. Его окружали знакомые запахи коз и молотого зерна. Но тропинка, белая лента при лунном свете, манила и влекла в неизвестность. Он вскочил, как только мать с кинзой на руках бесшумно, как привидение появилось из-за амбара. В полном молчании она привязала кинзук к его спине. Ребёнок не понимал, что происходит, но с полной доверчивостью положил голову на плечо брата и снова крепко уснул. Мать привязала две булки хлеба к плечу Хамида, взяла обе его руки в свои и поцеловала их. Он в свою очередь также приложил её пальцы к губам. и прижался к ней на какой-то миг ни слова не было сказано между ними она мягко отстранила его от себя и стояла пока он не вышел за ворота и не скрылся из виду затем довольная тем что сделала она возвратилась в хижину к пустой колыбели и гневу мужа Охамит, подобно маленькому судну, освободившемуся от якорных цепей и уплывающему в неизвестные моря, отправился в путь по своей серебристой дорожке, тропинке. Недолго эта тропинка оставалась серебристой. Она Нырнула под черные тени оливковых деревьев, и Хамид вздрогнул и споткнулся о корень. Но он продолжал быстро идти вперед. Пройдя мимо беспорядочно разбросанных хижин, он достиг вершины холма и, запыхавшись от тяжести на спине, остановился, чтобы последний раз посмотреть на свой дом. Он отчетливо видел холм. Живую изгородь, окружавшую двор, и всё, что до сих пор было его миром. Ему хорошо жилось в том мире, пока стояла тёплая погода и отчим не было дома. Затем он перешёл через перевал, и дом исчез из вида. Перед мальчиком простирался новый, неизвестный мир и извивающаяся дорога, уходящая в горы. Когда Хамид проходил мимо деревенского кладбища, страх охватил всё его существо. В этом месте смерти, безусловно, должны обитать злые духи. Он хотел бежать, но вспомнил, что недалеко находятся могилки его трёх маленьких братьев, а духи детей, по крайней мере, не могут быть злыми. Вдруг он подумал: а где они находятся? Может тот святой, называемый Иисусом, который брал на руки маленьких детей, имеет к ним украденным смертью сострадание. Он тихо произносил его имя, как талисман от всего того, что могло бы повредить ему, и вскоре благополучно добежал до реки, о которой упоминала мать. Мальчик продолжал идти вперёд по каменистой дороге. Ноги его были в ссадинах и болели, веки отяжелели, и он шел как во сне. Кинза лежала на спине тяжелым грузом, и, казалось, с каждым шагом становилось все тяжелее. Ночь подходила уже к концу, и за горы стал проглядывать свет. Теперь ему предстояло взобраться вверх, с отяжелевшими веками, Израненными ногами, бледный и замерзший, мальчик оглянулся назад. За ночь он прошел довольно много, и так как отчим не обнаружит его побег до вечера, он сможет, не опасаясь, перейти через гору еще днем, а завтра ему придется прятаться до захода солнца. Вскоре проснулась кинза. Хамит отломил два куска хлеба, и они молча съели их. Потом он повёл её к маленькому ручью, умыл и дал напиться с ладоней. Он хотел, чтобы она выглядела чистой и опрятной, когда они доберутся до своего неизвестного друга. Это было так важно. Как жаль, что он не взял кусочек от семейного гребешка, причесал бы её. чтобы она не походила на заброшенную куклу. Он постарался пальцами распутать её волосы, но Кинзи это не понравилось, и она шлёпнула его. Будучи усталым, в плохом настроении, он в ответ тоже шлёпнул её, результатом чего был громкий рёв и требование дать ей маму и утреннюю кружку чёрного кофе. Некоторое время Они сидели у ручья, надутые, фыркающие и несчастные. Но скоро гнев кинзы прошел, она ощупью добралась до брата, уютно примастилась у него на коленях, сунула палец в рот и простила ему. Мальчик с отчаянием посмотрел на сестру. Она была такая тяжелая, а у него так сильно болела спина. Но надо было идти, пока солнце ещё не так сильно припекало. И он пошёл с привязанной к спине девочкой по извилистой тропинке, поднимавшейся в горы всё круче. Он радовался тому, что тропинка шла вдоль ручейка. Каждые 10 минут он наклонялся, чтобы освежить лицо, руки и ноги. Но вот ручей остался позади, и Хамиду пришлось сбираться между низкорослыми оливами кинза, которая хорошо выспалась ночью, подпрыгивала на спине и больно ударяла по натёртым плечам, а солнце поднималось всё выше, обжигая голову. Мальчик знал, что нужно остановиться. Если он сейчас ляжет где-нибудь, то уснёт на ходу. Перед его глазами всё расплывалось. Но где передохнуть? Вдруг он заметил впереди жёлтое пятно. Это было пшеничное поле. Он не помнил, как добрался туда и, конечно, не заметил, что в опасной близости от поля находилась деревушка. Он ползком забрался в самую середину поля, лёг среди колосьев и крепко-крепко уснул. Густое поле надёжно спрятало его. Любознательная и бодрая Кинза не понимала причины столь долгого сидения в таком неудобном месте. Дома она гуляла где хотела, а здесь везде колючии стебли. Кроме того, Кинза очень хотела есть. Раньше мама никогда не покидала её. Она, наверное, где-то здесь, недалеко. Только бы выйти из этого странного места. Она решительно стянула с себя большой платок и стала пробираться вперёд, следуя безошибочному инстинкту и тк свету. Без труда она вышла на край пшеничного поля, и вся обратилась в слух. Его радость её ухо уловило слабое жужжание жернавов. Жернава это значит мама, а мама Это значит кров и пища, удобство и безопасность. С криком радости девочка направилась в том направлении, вытянув вперёд руки. Женщина, сидевшая у двери хижины, услышала этот крик, подняла глаза и замерла в испуге, словно увидела привидение. Неуверенным шагом к ней направлялась странная фигура. Это был крошечный ребёнок, в грязном ситцевом платье, с протянутыми вперёд руками и поднятым к свету лицом. Её волосы, походившие на густой чёрный куст, увенчивали жёлтые стебельки соломы. Девочка вся была покрыта пшеничной мекиной и вдруг начала чихать, а женщина продолжала сидеть, уставившись на неё. Как только прекратился шум жерновов и не стало больше путеводного звука, Кинза остановилась в нерешительности, затем протянула руки и произнесла одно единственное слово: "Имма". У молодой женщины прошлой зимой умер единственный сын, и она похоронила его под снегом. И вот теперь, когда этот ребёнок так нерешительно остановился, и пролепетал то слово, которое она жаждала услышать вот уже 6 месяцев она не задумываясь схватила дитя в свои объятия и начала ласкать и целовать его кинза сначала сопротивлялась и плакала она поняла что это не её мама но тем не менее ласкавшие её руки были сильными надёжными и очень нежными её тельце расслабилось И она легла спокойно и попросила пить. Новая мама принесла девочке чашку молока, и та, держа её обеими руками, с большим удовольствием выпила всё до последней капли. Затем, свернувшись калачиком на коленях у женщины, она уснула. Хамид проснулся под вечер и лежал, удивляясь, где он находится. Ему казалось, что он под золотой крышей, так что пожелтевшие колосся отражали яркие солнечные лучи. Всё тело его болело, но он чувствовал себя отдохнувшим. Постепенно память прояснилась, и он с беспокойством вскочил на ноги. Где кинза? Но несмотря на испуг, он знал, что надо быть осторожным. Он прополз до края поля и украдкой выглянул из-за колосьев в том направлении, куда она должно быть ушла. То, что он увидел, привело его в величайшее изумление. В 50 метрах от того места, где он прятался, стояла хижина, а на пороге, чувствуя себя как дома и очевидно совсем забыв о нём, сидела Кенза и ела черешню. Её новая мама сидела рядом и смеясь пыталась привести в порядок её волосы. За этой хижиной полукругом располагалась вся деревушка. Хамит лежал совершенно неподвижно, но вид черешен напомнил ему о голоде, и его рука потянулась к хлебу. Жуя его, он думал, как же теперь поступить. Мальчику было стыдно. Они потеряли день. И что хуже всего, Кинза ушла во вражеский лагерь, так как эти люди услышат, конечно, что в соседней деревне пропала девочка. Он не должен показываться им на глаза. Когда солнце село за горизонт, луна осветила деревушку, и всё совершенно успокоилось. На пшеничном поле послышался шорох. Неслышными шагами Хамид пересёк открытое пространство и заглянул в хижину. Муж женщины лежал на циновке, громко храпя, а жена спала у его ног. На циновке не оказалось места для Кинзы, и её положили в кроватку около двери, укрывку из ей шкуры. Хамид наклонился и взял её на руки. Она слабо вздохнула и открыла глаза. Мальчик тихо произнёс её имя, и считая, что всё в порядке, она прильнула к нему. Ни молоко, ни черешня не имели силы лишить чувства привязанности к брату. Хотя она хорошо провела день, но чувствовала, что что-то было не так. Сейчас она находилась в безопасности в руках брата. 5 минут спустя испуганный мальчик с бьющимся сердцем спешил по крутому склону вверх, прижимая к себе сестрёнку. Безшумно, как привидение, он нёс её, и Кинза при этом вела себя отлично. Крепко привязав её к спине, мальчик решительно продолжал путь. Неожиданная помощь. Хамит сильно, уставший и прихрамывающий, достиг вершины как раз перед рассветом. Ночи на горном высоком перевале холодные даже летом, а Хамит и Кенза были очень легко одеты. Девочка начала кашлять и чихать. Брат ее настолько устал, что бессильно опустился на корточки с подветренной стороны испанского форта. Откуда часовые следили за долиной и стал ждать наступления утра. Сам форт или пост находился над его головой. Дорога шла некоторое расстояние по гребню, а потом опускалась вниз. Куда бы он ни посмотрел, везде видел горы. Горы гряда за грядой, скалистые пики, розовые от восходящего солнца. Хамиду казалось, будто он находится на вершине мира, в таком месте, куда не ступала нога человека. Однако одно место в окружающем ландшафте наполняло его страхом, и он любыми путями решил избежать его. На дальнем краю гребня находилось испанское поселение с белыми постройками, множеством солдат и наблюдательными пунктами. Есть ли Каким-то образом отчим сообщил о нём полиции накануне вечером, то те безусловно сообщили бы на этот пост, чтобы они следили за дорогой. Ясно, что в таком случае он должен сойти с дороги и пробираться к реке в долине напрямую через кусты. Там он мог бы немного отдохнуть где-нибудь в оливковой роще, а после захода солнца продолжать путь по дороге. привязав кинзу к инзук спине, он выступил из своего укрытия и почти столкнулся с двумя всадниками, поднимавшимися по другую сторону форта. Хамит остановился как вкопанный, тупо уставившись на них. Оба они были из его деревни и знали мальчика в лицо. Всадники тоже уставились на него. Один из них соскочил с седла, схватил Хамида и воскликнул Это мальчишка сын у Хамида тот который убежал от него позавчера Хамид изловчился выскользнул из его рук и помчался вниз с горы Его резкое движение испугало лошадь и она встала на дыбы Пока всадник полностью справился с лошадью мальчик был уже далеко Не обращая внимания на корни и колючки, на порезанной кровоточащей ноги, он нёсся вперёд, не смея оглянуться, каждое мгновение ожидая, что на его плечо опустится тяжёлая рука и кенза будет отобрана у него. А этот человек, держа в руках уздечку, стоял на гребне и следил за Хамидом. Он сделал всё, что мог, и не собирался бросаться в погоню по колючим кустам в своих новых желтых ботинках с узкими носами. Это, в конце концов, не его дело. Он пожал плечами, сел на лошадь и поехал дальше. Он донесет полиции в испанском поселении. Это их дело, а не его гоняться за беглецами. Но бедному Хамиду казалось, что его настигают. и он с большим трудом продолжал бежать а кинза которую совсем растрясло издавала отрывистые вопли у него за спиной он не видел избавления и боялся остановиться но вдруг зацепился ногой за корень и со всего размаху упал тут же не медля ни секунды он вскочил на ноги весь перепачканный и в синяках И тот час увидел перед собой выступ скалы. Как слепой, шатаясь, направился он к ней, обогнул ее и оказался возле тростниковой хижины, рядом с которой находился сарай для коз. Боясь, что в любую минуту из-за скалы появятся его преследователи, и понимая, что это единственное убежище, Хамид юркнул в темноту сарая. У одной стены была навалена куча соломы, и Хамид спрятался в ней. Как загнанный заяц, лежал он там с полчаса, тяжело дыша и вздрагивая от страха. Наконец его сердце стало биться более спокойно. Он вылез из-под соломы и стал обдумывать положение. Снаружи все было спокойно. Отноходящегося не в далеке дома, слышался только весёлый крик маленьких детей да стук вьюдер. Однако сам мальчик чувствовал себя очень больным. Он весь горел, ужасно болела голова, руки и ноги были тяжёлые, одеревенелые, во рту у него пересохло и томила сильная жажда. Кинза тоже выглядела несчастной и хотела пить. Она издавала звуки, напоминающие жалобное мяуканье голодного котёнка, и никакие мольбы брата не могли заставить её замолчать. Если бы кто-то пришёл в сарай, он, конечно, услышал бы её. Мальчик в отчаянии оглянулся назад и увидел козу с козлёнком. Настроение у него тут же поднялось. Он нашёл решение проблемы. Хамид привык иметь дело с козами, А у матери с козлёнком должно быть много молока. Хамид прокрался к двери, осторожно выглянул и взял глиняный черепок. Затем, не спуская глаз с хижины, он погладил козу за ушами, она доверчиво полезла ему в руки, признав его за специалиста, каковым он и был. Так они подружились. Он лёг на землю, Рядом с козлёнком и начал доить козу в черепок. С радостью принёс он сестрёнке свежее, тёплое, пенистое молоко. Она подняла головку со своего соломенного гнезда и с удовольствием выпила всё до капли. "Ещё!" захныкала Кинза. Хамит несколько раз повторил эту процедуру. потому что в черепок входило мало молока, а они оба были голодными, с пересохшими губами. Щедрая коза дала много молока. Дети покрошили в него сухого хлеба и хорошо подкрепились. Когда они так угощались, в сарай вошла маленькая девочка, неся для козы пучок свежей травы. Хамид затаил дыхание и пригнул кинзу к земле. И девочка в полумраке сарая ничего не заметила. Волнение, предаение козы, боль в ногах, лихорадка во всём теле не давали возможности уснуть. И Хамид всё утро лежал с открытыми глазами. Кроме того, он боялся уснуть из-за склонности Кинзык к путешествиям. Он поискал, чем бы привязать её к себе, но ничего не нашёл, а выйти не осмеливался. Вдруг разом мальчик озатуманился, страхи рассеялись, и его охватила сонливость. Крепко прижав к себе сестрёнку, он уснул. Во сне он расслабился, и Кинза, услышав его глубокое ровное дыхание, поняла, что теперь она может делать всё, что пожелает. И освободилась из его объятий. Она не могла уяснить себе привязанность брата к этому душному, неуютному сараю, который она не разделяла ни в малейшей степени. Она выползла из своей норы, что-то лепеча и негодуя, и поковыляла прочь от этого места. Её вчерашняя вылазка привела её прямо к матери. Сегодня ей повезло не меньше. Сделав несколько неуверенных шагов, Кинза наткнулась на козу. По знакомому запаху и грубой шерсти она сразу узнала это животное. Девочка чувствовала себя как дома. Она стала ласкать козу. Нащупав уши, стала почёсывать их, а затем её крохотные пальчики передвинулись к носу козы. И так, найдя то, что искала, дружелюбное общество и мягкое место, чтобы лечь, она примостилась под козьей бородой и, свернувшись калачиком, приготовилась уснуть. А маленький козленок, вне всякого сомнения, почувствовав ревность, посеменил к своей матери и тоже просунул мордочку ей под шею. Так они и лежали вместе. новорождённый козлёнок и потерявшийся ребёнок оба довольны своим положением время шло вскоре в сарай вошла хозяйка с ведром в руке чтобы подоить козу сначала она подумала что у козы появился второй козлёнок но присмотревшись внимательней увидела маленькую девочку господи помилуй воскликнула она Это же ребёнок. Она в недоумении огляделась вокруг и увидела Хамида. "Господи помилуй", повторила она. "Здесь ещё один". Она решительно направилась к нему и толкнула босой ногой. Хамид проснулся и испуганно сел. Он не совсем ещё пробудился, однако сразу понял, что пойман, как мышь в мышеловке. Его голова всё ещё сильно болела. Он не смог сдержаться и расплакался. "Перестань", проговорила женщина, хлопнув его по спине. "Ты не из нашей деревни. Кто ты, откуда пришёл?" Хамит смотрел на неё, пытаясь сдержать слёзы. Он хотел сказать неправду, но всё же в данном случае решил не лгать. И он чистосердечно рассказал всю историю. Женщина внимательно слушала его и кивала головой. Когда он кончил, она одобрительно посмотрела на него. История его была правдоподобной. Она сама была уже дважды замужем, и её первый муж был очень жесток к ней и к её ребёнку. Он развёлся с ней, когда ей было только 15 лет. Поэтому она готова была выступить с дубиной против всех мужей вообще. Она сочувствовала этой бедной, незнакомой женщине, которая не побоялась рискнуть многим ради спасения своего дитяти. Кроме того, у нее было доброе материнское сердце, а этот мальчик был явно болен. Женщина подоила козу и с ведром в правой руке и с кинзой под левой направилась к дому, а Хамид, прихрамывая, шел сзади. В хижине было довольно темно. Трое маленьких детей сидело вокруг кипящего глиняного котла, терпеливо ожидая мать. Вскоре вошёл её муж, пригнавший с гор отару, и все собрались вокруг стола к ужину. Хамид, который 2 дня ничего не ел, кроме хлеба и молока, набросился на еду с большим аппетитом, и всё казалось удивительно вкусно. Он почувствовал, как силы возвращаются к нему. По крайней мере, хотя бы одну ночь он будет в безопасности и под кровом. При мысли об этом у него даже перестала болеть голова. Он посматривал на женщину, сидевшую напротив, как на доброго ангела с неба. После ужина все три девочки легли на козьих шкурах и тотчас уснули в компании кошки с тремя котятами. Отец вышел во двор доить коз. Жена последовала за ним, так как хотела с ним поговорить. Возвратившись, она подошла к Хамиду, который сидел возле огня вместе с прильнувши к нему Кинзой, и сказала: "Мой муж охотно желает помочь тебе. Завтра он собирается ехать на базар с абрикосами, нанял грузовик и возьмёт вас с собой. Если кто спросит, скажи, что вы мои племянники". У моей сестры есть сын приблизительно твоего возраста и дочь, как кинза. Грузовик высадит вас в 20 километрах от города на главной дороге. Может, вас ещё кто-либо подвезёт, а если нет, то придётся идти пешком, это не очень далеко. Она взглянула в его довольное, раскрасневшееся от жара огня лицо и внезапно ощутила жалость к нему. Какой он маленький и беспомощный. И подобно тому, как сделал Господь много-много лет тому назад, она взяла миску с водой и полотенце, и наклонившись, вымыла его израненные ноги. Затем разорвала чистую тряпку на узкие полоски, смочила оливковым маслом и перевязала его раны. Когда всё было сделано, она уложила его вместе с сестрёнкой на козью шкуру и укрыла такой же шкурой. Хамид, благодарный и ничего не боявшийся, уснул почти моментально. А женщина села на ступеньку и долго сидела там, сложив на коленях руки и задумчиво глядя в темноту. Её объяло торжественное настроение. Ей казалось, что в доме её водворилось что-то неземное, чудесное, что осияет её и спящих детей. Она поступила по зову сердца, по принципу любви, хотя ничего не знала о Боге любви, который сказал, «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Вы слушали очередную часть произведения Патриции Сен-Джон «Свет жизни». читала Светлана Перевозчикова. В следующей передаче мы продолжим знакомиться с этой книгой. На следующий день к вечеру Хамид стоял у стен города, к которому так долго добирался. Он чувствовал себя покинутым и одиноким, как никогда раньше. Во время своего путешествия он тоже был одиноким, но не чувствовал этого так остро. Ведь он был пастухом, привыкшим к уединению в горах. Небо и безлюдье не таили в себе никакого ужаса, и он привык довольствоваться собственным обществом. Но это множество людей, мулов, коз, толкавших друг друга в городских воротах, И толпа оборванных детей, чувствовавших себя в своей стихии, пугали его. Хамид продолжал стоять в прохладной тени, падавшей от ворот, наблюдая за окружающим и обдумывая, как быть дальше. Он помнил совет матери не спрашивать никого. И так как она довольно подробно описала местоположение этого дома, он решил, что сможет найти его сам, ни к кому не обращаясь. Ещё он подумал, что надо подождать темноты, прежде чем войти в город. Так ему легче будет проскользнуть незамеченным. Но с наступлением сумерек он заметил, что владельцы магазинов включили свет по обеим сторонам улицы, и все проходящие по улице были видны как днём. Видимо, в этом устрашающем месте не было темноты и потаённого убежища. Но чем скорее он освободится от кинзы, тем лучше. И так Хамид робко пошел вдоль булыжной мостовой, восхищаясь прекрасными товарами, выставленными в витринах магазинов. Яркие шелка и шали, разноцветные леденцы, разнообразные фрукты и хлебные изделия. Ему казалось, что все это сказка, Как све cheerfulный, с блестящими глазами, он пристально вглядывался во всю эту красоту. Мальшебный город, где всё сверкает и поражает великолепием, где, вероятно, никто не болеет, не страдает, не голодает, не мёрзнет от холода. Мальчик совсем позабыл об одиночестве и страхе и внимательно вглядывался в лица прохожих. Но ни один Не улыбнулся ему. Не посмотрел на него доброжелательно. Никто не приветствовал его войти в этот город. Так он дошёл до фонтана, брызги которого летели во все стороны. Там он увидел девочку с вёдрами. Она показалась ему очень доброй, и он робко спросил её, как пройти к гостинице за базаром. Она указала ему направление и пошла домой. До гостиницы было недалеко. Проход под аркой вёл во двор, где было много мулов и ослов. Хамид увидел группы людей, приехавших на базар со своими товарами. Ему так хотелось войти и отдохнуть на соломе, но у него нечем было платить за место в гостинице. Кроме того, он чувствовал, что нужно покончить со своим делом этим же вечером. Мальчику надо было идти по улице, которая находилась напротив гостиницы. Эта короткая улочка упиралась в глухую стену, а дом, как сказала мать, был самый последний слева. Не трудно будет найти его. Ихамит уверенно зашагал вперёд. Улица немного изгибалась в сторону, и он остановился. То, что он увидел в конце улицы, чрезвычайно удивило его. При слабом свете уличного фонаря у последнего дома налево стояла толпа мальчиков, грязных, оборванных, как и он, в ожидании чего-то. Пока он наблюдал за ними, дверь дома открылась, и луч яркого света упал на мостовую. Дети ринулись вперёд, спотыкаясь друг о друга, и исчезли за золотым проёмом двери. В этот момент он услышал шаги позади себя, и ещё три оборвыша пронеслись мимо, скрывшись в доме. В то время как Хамид продолжал стоять в тени на том же месте, не отводя взгляда от широкого луча света на улице, из дома послышалось пение. Для большинства это пение показалось бы пронзительным и не музыкальным. Но Хамид никогда не слышал ничего более прекрасного. Увлекаямый пением, он пробрался поближе к самому крыльцу и осторожно заглянул внутрь. У него захватило дыхание от радости и волнения, потому что, глядя через коридор в другую комнату, он увидел на стене картину того человека, который любит маленьких детей. На его руках был маленький ребёнок, а вокруг него девочки и мальчики с протянутыми руками. Он улыбался, глядя на них, и, казалось, не хотел, чтобы они уходили. Хамид вспомнил неприветливые лица прохожих. И этот человек не был похож ни на одного из них. Он, конечно, также приветствовал бы и Кинзу, как тех детей на картине. Но кто такие эти оборванные мальчишки? И почему они вошли сюда? И о чём они поют? Он не видел их, но слышал голос женщины. Мальчик напряг слух, чтобы разобрать слова. В это время дети монотонно стали произносить Что-то все вместе, как будто они заучивали наизусть именно так, как это делали в мусульманских школах, когда заучивали стихи из Корана. Наконец он разобрал, что они произносили. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Что это значит? Они повторили стих 3 раза подряд. Хамид тоже прошептал эти слова вместе с ними и спрятал их глубоко в памяти, чтобы поразмыслить о них позже. Сейчас перед ним стояла другая проблема: что делать с Кинзой? Если все эти дети принадлежат этой английской сестре, то она, конечно, не захочет взять ещё кого-то. Ведь ни одна девочка не вошла в дом. А значит, англичане, как и его народ, предпочитают мальчиков. Шансы Кинзи оставались очень маленькими, если он постучит в дверь и преподнесёт её в качестве подарка. Внезапно в голове мальчика возник план, который, как ему казалось, безусловно будет удачным, потому что мать говорила, что святой на картине не отвергал никого. Он просто оставит Кинзу в коридоре, как неожиданный сюрприз, и пусть она сама себя представит, как сможет. А если эта медсестра действительно похожа на своего святого, она не выбросит на улицу такое крошечное беспомощное существо до да ещё ночи. Хамид перескочил через оранжевый луч света, и расположился не вдалеке за кучей мусора там он снял кензу и стал будить её пока она совсем не проснулась тогда он внушительно сказал ей кенза моя маленькая сестрёнка я тебя сейчас посажу и оставлю одну а ты должна сидеть очень тихо и не плакать если ты будешь плакать тётя побьёт тебя Если ты не будешь плакать, она скоро придёт и даст тебе сладкую конфету. Такой язык Кинза понимала прекрасно. Она знала, что значит быть битой, когда она не хотела сидеть тихо, и что она редко получала желаемое, когда плакала. К тому же, она была очень голодной. Поэтому она подчинилась всему, что от неё требовалось. Брат пригладил ей волосы, расправил как мог её одежду, затем сунул в руку увядший букетик цветов и прокрался с ней к крыльцу. Он ещё чуть-чуть приоткрыл дверь и посадил её прямо в коридоре. Внутри дома была полнейшая тишина. Его горло внезапно сжалось. а глаза наполнились слезами. Кинза никогда больше не будет принадлежать ему. И он понял, как сильно любил ее. Как последний знак своей любви, он вытащил последнюю корочку хлеба и сунул ей в руку. Так он и оставил ее сидящей, со скрещенными ножками, взъерошенными волосами, в помятом платье, сжимающий в руке увядший маки и засохший кусочек хлеба но сквозь застилавшие глаза слёзы он опять увидел лицо того человека на картине и он, казалось, смотрел прямо на Кинзу и улыбался ей это успокоило мальчика крадучись вдоль дорожки ведущей на улицу он попытался вспомнить слова, которые слышал тогда три раза Иисус сказал, «Я — свет миру. Вместо тьмы вы будете иметь свет жизни. Что-то в этом роде. Но что это значит? Что было светом миру?» Ему представилась лампа в их хижине и вспыхивающие тени на стене. Он вспомнил лунный свет, мерцающие звезды и солнечный восход на вершинах гор. Лунный свет, звёздный свет, солнечный свет, оранжевый свет на городской улице. Всё это померкло сейчас. Он сидел одинокий и жалкий на тёмной аллее. Но Иисус сказал, что вместо тьмы можно иметь свет жизни. Я свет миру. Он подумал о Кинзе, находившейся в постоянной темноте. Может ли этот цвет достичь её? Что всё это значит? Если бы только не было так темно вокруг. Если бы он не был так голоден. Если бы он мог сохранить кензу. Если бы он мог сейчас побежать домой, к матери. Внезапно его мысли прервались. По улице толпой шли мальчишки. Они, перебивая друг друга возбуждённо и громко разговаривали. И Хамид уловил только обрывки фраз. Кто она такая маленькая? И где её мама? Вскоре они исчезли из вида, и улица опять затихла. Побуждаемый сильным желанием узнать, что произошло, он вышел из укрытия и прокрался назад к мусорной куче. Дверь, через которую он Провёл сестрёнку, была крепко закрыта, а внутри тишина. Только в верхнем окне горел свет. Что же случилось? Хамид перешёл улицу, прислонился спиной к стене противоположного дома и стал внимательно смотреть в окно. Когда он так стоял, в освещённом окне показалась фигура женщины, прижимавшей к груди ребёнка. Ребёнок не проявлял признаков страха, не вырывался и не кричал. Он спокойно лежал на руках, подняв одну ручку, чтобы ощупать лицо склонившееся над ним. Хамит выполнил данное ему поручение и исполнил свой обет. С Кинзой было всё хорошо. Она попала в добрые руки. Не зная, куда направиться, он крадучись пошёл назад к мусорной куче. и укрывшись своими отрепьями, прижался к стене, подложив руку вместо подушки и крепко уснул. Во сне он видел, что сильные руки уверенно несут кинзу через тьму неизвестности. Были ли это руки женщины или руки того святого на картине, этого он не мог понять. В одном однако он вполне был уверен: Свет никогда больше не погаснет, и надёжные руки никогда уже не отпустят Кинзу. Бездомный. На следующее утро Хамид проснулся рано. Весь застывший от долгого лежания в неудобном положении. Он укорял себя за неосторожность, что остался спать так близко от этого дома. И всё же сознание того, что Кинза так близко от него, успокаивало мальчика. Интересно, проснулась ли она и что делает? Хамид прошёл немного по улице и вышел на базарную площадь, пустынную в ранний час. Что делать? Куда идти? И прежде всего, где позавтракать? Без сомнения, Кинзу там накормят. И он пожалел, что отдал ей последнюю корку хлеба. Город больше не казался ему волшебным. Окна магазинов были закрыты ставнями. Несколько бродяг крепко спали на ступеньках мечети. Сейчас, когда он выполнил всё, что должен был выполнить. Мальчик почувствовал себя очень слабым и усталым. Он стоял посреди рыночной площади, охваченный тоской по дому. Вдруг, до его слуха донёсся знакомый звук: резкий крик аиста и стремительное движение больших крыльев, пронёсшихся над ним так, как в его родных, дорогих горах, когда он гнал стада на пастбище. Вид этой птицы немного облегчил чувство одиночества, потому что аисты — частицы его родного дома. Только в его деревне они устраивали гнезда на соломенных крышах, а здесь — на серой башне старого форта. Хамид отвел глаза от птицы и посмотрел на массивные старые стены. Оказалось, что он стоит напротив ворот в арке, ведущей в сад, Ворота были широко открыты, и казалось, не было никого, кто мог бы остановить его. Хамид пересек площадь, поднялся по ступенькам и на цыпочках прошёл в ворота. Он оказался в самом прекрасном месте, какое когда-либо видел. Это был квадратный сад, окружённый с четырёх сторон серыми стенами, которые густо обвивали глицинии. Посреди находился фонтан, а вокруг располагались зеленые лужайки и клумбы с множеством пахнущих цветов всех окрасок. Львиный зев, анютины глазки — все буйно разрослись на клумбах, а за ними кусты роз и апельсиновые деревья в цвету. Воздух был насыщен ароматами. Хамид, как зачарованный, стоял с полчаса, скрестив руки и стараясь впитать в себя всю эту красоту выглянули первые лучи солнца и сад мгновенно преобразился росинки на розах заискрились серебром а цветы апельсиновых деревьев будто стали прозрачными ослеплённый увиденным хамид протёр глаза и впервые в это утро Ему на память пришли уже почти забытые слова, которые он слышал вчера вечером. Иисус говорит: "Я свет миру, никакой тьмы, свет жизни". Волна радости охватила мальчика. Он даже громко воскликнул в приподнятом настроении. Но увы, его состояние восторга было нарушено сторожем, который незаметно вошёл через арку. Он велел мальчику уходить. Собственно говоря, Хамит не имел никакого права здесь находиться, так как сад принадлежал городской знати. Но мальчик ещё не знал, что в городе на всех оборванных детей, даже на безобидных, смотрели подозрительно. В подавленном настроении он поплёлся к выходу через другие ворота и остановился на площади. За ней возвышалось какое-то здание. В представлении Хамида оно походило на дворец, хотя было обыкновенной гостиницей. Город начинал просыпаться. Владельцы лавок открывали ставни. Пастухи продавали козье молоко. В то время, как Хамид стоял и наблюдал за всем этим, до него донёсся запах жареного взбитого теста и горячего масла. Он был такой голодный, что внутри у него казалось, что-то переворачивалось, и он нетерпеливо оглядывался, чтобы узнать, откуда исходит этот запах. Мальчик стоял как раз возле палатки, где в глубоком каменном котле с маслом человек жарил колечки из теста. Хамид подошёл ещё ближе к тому месту, откуда исходил восхитительный запах. Внезапно его осенила мысль, движимая отчаянием от голода: Он смело подошел к человеку и спросил, нужна ли ему помощь. Тот оглядел мальчика с ног до головы. Его помощник в это утро почему-то не явился, и он готов был нанять любого первого мальчишку, который подвернется. Но этого он никогда не видел. Может, он воришка или что-нибудь в этом роде? Однако, подняв деревянный барьер, он позволил Хамиду войти. — Возьми эти мехи! — сказал он, и раздувая огонь. Если же ты возьмёшь то, что тебе не принадлежит, то знай, что полицейский участок напротив. Хамид встал на корточки и начал дуть. Он чувствовал себя не очень хорошо. Воздух был горячий, языки пламени опаляли лицо. Мальчик не знал, что многие до него не выдерживали этой кары. И что хозяин был доволен его терпением и выносливостью. Пламя обушевало, масло шипело и потрескивало в котле. "Хватит", услышал он голос хозяина, как ему показалось издалека. И с трудом поднялся, шатаясь от усталости. "Теперь иди сюда, стань здесь и нанизывай эти бублики на тростниковые палочки", приказал хозяин. Хамид прислонился к столу, довольный тем, что может полной грудью вдыхать свежий воздух. Для него эта перемена была большим облегчением. Он работал довольно ловко, обжигая пальцы, но не обращая на это внимания. Он был слишком голоден, чтобы чувствовать что-либо, кроме мучительного зова в желудке. Он не замечал, как толпа оборванных мальчишек бродила рядом, глядя на него жадными глазами. Мальчик работал уже почти два часа, когда хозяин неожиданно сказал. — Ты ел что-нибудь сегодня утром? — Нет, — ответил Хамид. — И вчера вечером ничего. Хозяин дал ему несколько горячих золотистых бубликов. Со вздохом облегчения вонзил он зубы в один из них. О, какой он вкусный! Но черные глаза мальчишек... сидящих на мостовой вдруг стали враждебными. Они тоже были голодны, а этот чужак захватил желанное место. Бублики, пожаренные в масле это еда на завтрак, а потом палатка закрывается. Хозяин сказал Хамиту, что он хорошо поработал и может завтра рано утром опять прийти. Он дал ему мелкую монету, и Хамид чувствуя себя маленьким королём с важным видом, ходил по базару, не решаясь на что-то потратить своё богатство. Он увидел гору зелёных лепучек и хотел купить одну для Кинзы, но она, возможно, не нуждается больше в зелёных лепучках, и находясь в уюте своего нового дома, может быть совсем забыла о нём. У мальчика перехватило дыхание от подступивших к горлу слёз. Он решительно запретил себе думать о ней. И переключил внимание на булошную. В этот момент он услышал рядом голос: "Ты кто?" Хамид обернулся и увидел мальчика приблизительного его возраста. Голова его была обрита и в грязных пятнах, а одежда сшита из белого мешка из-под сахара. Странная маленькая фигура, но его чёрные глаза были ясные и умные. И смотрел он на Хамида с дружеским расположением. Хамид робко посмотрел прямо ему в лицо. — Я из деревни, — ответил он. — Зачем ты пришел в город? — Чтоб найти работу. — А где твои родители? — Умерли. — Где живешь? — На улице. Маленький гражданин по имени Айши одобрительно кивнул головой и весело сказал... У меня тоже нет матери. А отец ушёл в горы. Я тоже живу на улице. Купи нам хлеба на те деньги, которые дал тебе хозяин, и дай нам по кусочку. Тогда ты будешь в нашей компании, и мы покажем тебе, куда ходим ужинать. Его уверенный тон и весёлое признание своей бездомности очаровали Хамида. Ты будешь в нашей компании. Замечательные слова. Хамид быстро купил хлеба и на сдачу горсть черных горьких слив. Затем последовал за своим покровителем к авкалиптовому дереву посреди площади, в тени которого расположилась вся компания. Он отдал им еду, и они с жадностью накинулись на нее. Хамид из-за своей застенчивости сидел со своей добычей чуть поудаль, и хотя никто не сказал ему спасибо, этот дар умер. произвёл своё действие. С того дня он действительно стал одним из их компаний. Это было странное сборище детей, которому он в тот день присягнул в своём сердце на верность. Сборище, объединённое общими узами, бездомностью, невежеством, бедностью. Их одежда от трепье и лохмотья. Эти дети, которых никто никогда не любил, Оставленные на произвол судьбы, они стали дерзкими, ловкими и хитрыми. Воровство, обман, ругательство всё это стало их привычкой. Они извлекали для себя удовольствие из того малого, что имели. Хамит молча наблюдал за ними, и его распирало от гордости, что он сидит среди них. Он никогда не сталкивался с подобными мальчиками и считал, что они просто удивительные, мужественные и независимые. Он страстно хотел стать таким, как они, и придвинулся ближе. Он узнал, что они зарабатывают себе на жизнь разными путями. Некоторые работали на станках в определенные дни недели, другие, как он, помогали в палатках выпекать бублики, при удобном случае занимались ежедневно. попрошайничества или подносили вещи для туристов в гостиницу или сторожили автомобиль некоторые спали в лачуге называемой домом другие пробирались в мечети жизнь была изменчива волнующа единственное событие в течение дня на которое действительно можно было положиться это ужин в доме английской медсестры Сейчас они с жаром обсуждали то, что произошло накануне вечером. Это была маленькая незнакомая девочка, говорили они. Никто не знает, откуда она появилась. Девочка протягивала руки к английской сестре, звала мать и не хотела ничего больше говорить. Английская сестра взяла её к себе в дом, а сегодня она будет разыскивать родителей этой девочки. А что, если она не найдёт их? спросил кто-то из мальчишек. Неужели она выбросит её на улицу? Айше быстро возразил. Она не сделает этого. Откуда ты знаешь? Почему не выбросит? Это же не её ребёнок, заговорили все остальные. Потому что у неё чистое сердце, ответил Айше просто и убедительно. Первые лучи Божьей любви. Остальная часть дня прошла довольно приятно. Айши, довольная и восхищённой Хамидом, провёл его по городу, показывая достойные внимания места. На одной из возвышенностей Хамид увидел бьющий из расселины скалы родник. Во время засухи другие источники высыхали, а этот радовал людей равномерным журчанием довольно холодной воды, потому что исходил из большой глубины. Он орошал всю окрестность и снабжал водой многочисленные колодцы города. Теперь Хамид понял, почему луга здесь были такие зелёные, и пшеничные поля такие золотистые. В полдень Они околачивались около отеля. Через некоторое время официант швырнул им остатки мяса и булки, которые посетители оставили на тарелках, и мальчики набросились на них, как голодные собаки. От дневной жары они укрывались под роскошными ветвями старого эвкалипта. Наступал вечер. Солнце пряталось за крепостью. Хамид держался с Айши. С некоторыми другими мальчишками они сидели на каменных ступеньках и наблюдали за пребывающими в город людьми. Завтра базарный день. Приехавшие издалека крестьяне расположатся вдоль стены и будут коротать ночь, лёжа на коврах или мешках. При наступлении темноты в магазинах и ларьках зажгутся огни. Но до этого, с наступлением сумерек Сиа собирались после своих дневных занятий, и Аиши, который был их главарём, сказал: "Пойдём, она скоро откроет дверь". Он жестом поманил Хамида идти вместе с ними. Но мальчик колебался. Его как будто раздирали надвое: голод и большое желание увидеть, всё ли хорошо с его сестрёнкой, побуждали его идти, а осторожность удерживала. Вдруг он должен будет заговорить в присутствии Кензы. Она, конечно, узнает его голос и побежит к нему, а это взбудит у всех подозрения. "Ну пойдём же", нетерпеливо оглядываясь, позвал Айши. Хамид отрицательно покачал головой. "Я не пойду". Он сел на ступеньку, обхватив голову руками, и мрачно уставился на базарную площадь. Весь день он был счастлив в обществе Айши, но сейчас забыл его от непреодолимого желания видеть мать и Кинзу. Внезапно он поднялся, потому что новая мысль осенила его. Он не войдёт внутрь, а прокрадётся к двери, как в прошлый раз, и поглядит через щель. Может быть, ему посчастливится увидеть Кинзу. Подобно злоумышленнику, Он незаметно крался по тихой боковой улице, а затем вдоль стены к открытой двери, из которой падал сноп света. Мальчик пристыльно всматривался, но не было даже признака присутствия Кинзы, только приглушённые голоса, а затем резкое, нестройное пение мальчиков. Он побрёл к мусорной куче и стал тихонько плакать. Потому что его друзья и сестрёнка вошли в дом через эту открытую дверь, за которой были кров, свет и пища, а он остался один снаружи. А затем случилось вот что. Дверь открылась чуть шире, и хозяйка дома вышла на улицу посмотреть, не идёт ли ещё кто, прежде чем начать урок. Она появилась бесшумно, и Хамит не заметил её. Услышав рядом жалкий всхлипывающий звук, она стала осматриваться, увидела заброшенного, маленького бездомного с прижатыми к глазам куларками и сделала шаг к нему. Хамит, услышав шум и испуганно поднял глаза. Он захотел убежать, но она стояла между ним и свободой, и нельзя было ускользнуть, поэтому он вытер слёзы и со страхом уставился на неё. Никогда и нигде раньше Он не видел таких, как она. Почему ты не входишь? спросила женщина. Побждённый ласковым вниманием, он встал и направился к ней. Она стояла спокойно, боясь испугать его. Когда он приблизился, она протянула руку. Он взял её и доверчиво перешагнул порог. Они вместе вошли в освещённую комнату, и Хамит остановился в дверях, осматриваясь по сторонам. Это была длинная комната, выкрашенная в белый цвет. В конце её стоял стол и несколько полок с множеством бутылочек. Пол был покрыт грубой рогожей, а вдоль стен несколько матрасов. На другом конце комнаты он увидел свою компанию, сидевшую полукругом, поджав ноги по-турецки. На стене напротив двери висела картина Святого который ласково улыбался этим бездомным детям, точно так, как он улыбался тогда Кинзе. "Проходи", сказала сестра. "И садись с другими. Я хочу вам что-то показать". Довольный Айши ухмылялся. Хамит робко пересек комнату и сел рядом с ним. Он надеялся, что они опять запоют, потому что хотел послушать, о чём они поют. Но очевидно, пение уже закончилось, и они с нетерпением ожидали, чего же покажет сестра. Хамид взглянул на их ожидающие лица и не испытал того благоговения перед ними, какое испытывал весь день. Они выглядели как-то моложе и не походили больше на мужественных и бесстрашных мужчин. Сестра села на матрас перед ними и показала какую-то незнакомую книжицу. Она совсем не походила на Коран, единственную книгу, которую когда-либо листал Хамид. В этой книжечке ничего не было написано, и это хорошо, потому что ни один из присутствующих не умел читать. В ней было только 4 страницы, и каждая окрашена в другой цвет. Первая страница сверкала золотом, и было очень красиво. Держая её высоко над ним, сестра рассказывала о золотом городе, в котором вместо солнца царил свет божьей любви. И Хамид подумал о своей первой ночи в этом городе, который показался ему светлым и сверкающим. Но здесь властвовали голод и болезни, одиночество и злоба, в то время как в городе Божьем Как сказала сестра, ничего подобного нет, только светлая радость, чистота и вечное счастье. «Я бы хотел поехать туда», — подумал Хамид. «Это было бы лучше, чем в нашей деревне. Ни ссор, ни страха, ни слепоты». Пока он так рассуждал, сестра перевернула страницу и показала черную, сказав, что она похожа на темные цветы. И печальные сердца тех, кто сделал что-то плохое. Раньше Хамида не беспокоило, если он делал что-то плохое. Да он никогда и не задумывался, что есть плохое. Конечно, он крал, если предоставлялась возможность, и естественно, говорил неправду, если таким образом спасался от порки. А почему бы и нет? Но ну, а теперь он слышит что никакое темное сердце не может войти в золотой город Божий, и что ворота закрыты для греха. Мальчик задумчиво посмотрел на друзей. Какие они все грязные и черные. Их лохмотья, руки, лица и ноги — все черно от пыли и грязи. — И их сердца, — сказала сестра, — тоже чёрные и грязные от обмана, плохих слов, хвастовства, кражи. Как жалко, подумал Хамид. Ему представилось, как этих мальчиков отгоняют от ворот, и они опять ползают в темноту. Но это был ещё не конец. Сестра показала им красную страницу и рассказала очень странную историю. Божий сын, имя которого и Иисус, по видимому, полюбил мальчиков и даже захотел, чтобы они были в его светлом городе. Поэтому он пришёл в мир с неба, чтобы немного пожить с ними, а потом в конце он умер, чтобы понести наказание за грехи, какие он сам никогда не совершил. Дети грешили, а наказание понёс Иисус. И красная страница означает, что он умер жестокой смертью, и с его тела текла кровь. Это казалось совсем несправедливым, потому что он не сделал ничего плохого. Наказание заслужили те, кто грешил, дети и взрослые. Но самое замечательное в этой истории было вот что. Из-за того, что Иисус понёс наказание, плохие дети и все люди могут получить прощение, если они отвернутся от греха и попросят Иисуса простить их. То их чёрные сердца станут такими, как следующая страница. А следующая страница была белая и чистая, без единого пятнышка. Они сделаются достаточно чистыми, чтобы попасть в город Божий. Хамид забыл о себе и о друзьях. Он думал о нежно-розовых лепестках во время цветения яблонь, озаренных ярким солнцем и о белых крыльях летящего аиста в ясной синеве неба. Вдруг он забыл обо всем, потому что сестра — Перестала рассказывать, внесла две большие миски дымящегося риса и каждому раздала большие ломти хлеба. Дети разбились на две группы и жадно стали поглощать свой ужин, который исчезал с удивительной быстротой. Миски были очищены до блеска их грязными детскими пальцами. Никто не произнёс ни слова, пока не исчезла последняя крошка. Каждый торопился захватить больше, но вот всё было съедено. Они отодвинулись к стене и стали задавать сестре вопросы о той маленькой девочке, которую они нашли в коридоре прошлой ночью. "Она пока у меня", ответила сестра, улыбнувшись, как будто вспомнила что-то забавное. "Она сейчас спит в кроватке". Хамид пристально посмотрел на неё. «Кажется, она не сердится, что Кинза все еще здесь». «Сегодня я ходила с ней по городу», — продолжала сестра, «но никто не знает ее или ее родителей. Она слепая, поэтому, очевидно, никто не хочет ее». «А что вы будете делать с ней?» — спросили мальчики. «Ну, мне придется пока держать ее у себя, ничего другого не остается», — сказала сестра. «А что вы будете делать с ней?» — спросили мальчики. И на этот раз она открыто засмеялась, и Хамид тоже почти засмеялся от радости и облегчения. У него вдруг возникло безудержное желание увидеть свою сестрёнку спящей в кровати. Он больше не боялся. Он подождал, пока все другие мальчики, поклонившись хозяйке, вышли, и тогда с бьющимся сердцем он смело и твёрдо сказал ей: "Я пришёл из деревни. И в моей деревне есть две или три слепые девочки, родители которых приезжают на базар. Можно я посмотрю на неё? Может, я узнаю, кто её родители? Сестра удивлённо посмотрела на него. Безусловно, она не видела этого мальчика раньше. Возможно, он говорит правду. Она наблюдала за ним с тех пор, как он вошёл в дом. И заметила его худое, утомлённое лицо и ноги в кровоподтёках, а также то, с какой жадностью он набросился на еду. Она догадалась, что он пришёл издалека, и была рада приютить его. Она провела его наверх, где спала Кинза. Девочка стала совсем не похожа на себя, потому что её выкупили, и она стала совсем другого цвета. Ей Также вымыли голову, и теперь вместо спутанной копны волос мягкие чёрные пряди обрамляли её лицо. Она спала в белой ночной рубашонке на белой, без единого пятнышка, постели. Несомненно, подумал Хамид, она достаточно чистая даже для того, чтобы стоять в свете небесного города, чистая, как белый цветок. Он смотрел на неё некоторое время, как зачарованный, затем перевёл взгляд на окружающее. Комната была обставлена просто, в местном стиле, но на матрасах были красивые покрывала, книги на полках и картины на стенах. Комната была очень светлая, и его охватило такое чувство, будто Кинза перешла за пределы его досягаемости. Через золотые ворота в новую светлую страну. Он жаждал остаться с ней, хотя знал, что это невозможно. "Я не знаю её", печально сказал он, поднимаясь, чтобы идти. "Она не из нашей деревни". Молча спускались они по лестнице. Сестра открыла дверь, он вышел. Стоя на грани света и темноты, он взглянул ей в лицо. Затем взял руку, которая была так добра к Кинзе, и сказал просто: Вы хорошие. Еда ваша хорошая. Учение ваше хорошее. Сердца ваши хорошие. Да благословит Бог ваших предков. Сказав это, мальчик быстро побежал по улице, и тьма поглотила его. Свет во тьме светит. Хамид продолжал по утрам работать в палатке, где жарились бублики, и проявил себя очень добросовестным помощником. Его хозяин был неизменно добр к нему и регулярно давал ему завтрак и монету. Монета уходила на обед, а ужин обеспечивала им сестра. Спал Хамит Сайши в мечети. Пока светило солнце и погода была тёплой, мальчик был счастлив. Жизнь казалась весёлой и разнообразной. Было много разной работы. Во время уборки урожая они шли на поля и помогали носить снопы в амбар до самой темноты, а потом шли спать на соломе. Позже они нанимались снимать сливы И незаметно клали в рот сколько хотели. В жаркие дни они ходили купаться в горный ручей и там смывали свою накопленную грязь. 5 раз в неделю они приходили в дом английской сестры и расположившись на рагоже слушали рассказ об Иисусе, а затем ужинали. Хамид знал уже много рассказов об Иисусе. Он знал, что Иисус вовсе не святой человек, а Сын Божий, и пришел с неба в мир. Он знал, что слепые и хромые приходили к Иисусу, и он всех исцелял. Хамид очень жалел о том, что не жил в то время. Тогда он принес бы кензу к Спасителю, и ее глаза открылись бы. Он узнал, что Иисус умер на кресте, распростерший руки к миру, и как их святые люди, он был похоронен в пещере, с той лишь разницей, что их святые остались в своих могилах. А Иисус не был связан смертью, он воскрес и оставил гроб, и в первый день недели его видели в саду. Мальчик узнал также, что Иисус возвратился назад в золотой город, в небесные обители, и находится по правую сторону Бога, и что Святой Дух желает войти в сердца мальчиков и всех сделать хорошими. Однажды сестра сказала, что он стучит в дверь их сердец. И Хамид приложил свою грязную руку к груди, под лохмотьями, и очень серьёзно произнёс: "Я слышу его, он стучит в моё сердце: тук-тук-тук". Но сестра объяснила, что это стучит его собственное сердце, и что стук Господа нельзя почувствовать рукой или услышать ухом. Мы узнаём, что он стучит в наше сердце, когда у нас появляется большое желание принять его. Но мы с Лихамида к этому времени переключились на другое. Что будет на ужин? И на данный период времени он потерял интерес к этому предмету. Незаметно наступала осень. Ночи становились всё холоднее, в отеле не стало туристов, а значит, не было машин, которые можно было бы сторожить, и не было багажа, который можно было бы нести. То есть не стало заработка столь обильного летом. Сейчас им приходилось напрягать всю свою смекалку, и потуже затягивать пояса. Айша научил Хамида искусству попрошайничества, и в любую погоду они вместе ходили по городу, причитая у дверей богатых людей. Иногда им подавали много объедков, иногда ничего. Это было ненадежное занятие, как погода в ноябре. Единственным и вполне устойчивым в их жизни был ужин в доме английской сестры Она разжигала для них жаровню в эти холодные вечера и раньше впускала их в дом. Проходя через зал, они оставляли на полу следы босых ног и лужи, стекавшие с лахмотьев. Затем окружали горячие угли, чтобы согреть окоченевшие пальцы, и постепенно переставали стучать зубами. Потом они усаживались с довольным видом, и с готовностью слушать все, что их покровительница желает сказать. Сейчас большой проблемой для них была одежда. Ветер и дождь разрушал их старье. Хамид иногда задумывался, чем заменить свою одежду, если она придет в полную негодность. Кое-кто из его друзей выпрашивал или крал мешок и заворачивался в него. Но Хамид не был в числе таких счастливчиков. Кинза, напротив, не знала такой нужды. Сестра часто выходила с ней в город, и Хамид мог наблюдать за сестрионкой на базарной площади. За последние 2 месяца ножки её заметно округлели и окрепли. Поверх чистого платьца она носила красивую вязаную кофточку или коричневая пальтишка. На ногах Резиновые сапожки, теплая шапочка покрывала ее черные локоны, и она выглядела бодрой и здоровой, и Хамид, который старался как можно ближе к ней подкрасться, весьма гордился своей сестренкой. Вы слушали очередную часть произведения Патриции Сен-Джон «Свет жизни». Читала Светлана Перевозчикова. В следующей передаче мы продолжим знакомиться с этой книгой. Однажды вечером дождь лил как из ведра, и дети направлялись к Заветному дому, шлёпая по воде. Вскоре они постучали в дверь и, отряхнувшись на крыльце, подобно мокрым щенкам, Ринулись за тем к огню, пыхтя, отдуваясь, чихая, сморкаясь. При виде их сестра почувствовала острую боль. Она никогда не видела их такими жалкими, грязными, в большой вражде с жизнью. Однако лица, поднятые к ней, были всё же весёлыми, неунывающими и даже озорными, а чёрные глаза светились радостью. Она восхищалась их непобедимым мужеством, но среди них не доставало одного хорошо известного ей мальчика. Он не появлялся уже второй вечер, хотя до этого был регулярным посетителем в течение нескольких месяцев. "А где Абделькадер?" спросила сестра. "Почему его нет? Вот уже два вечера. Он не может прийти?" ответил кто-то небрежным тоном. Его одежда вся расползлась, А отца его нет. Он должен сидеть дома, пока мать не сэкономит денег, чтобы купить мешок от сахара. Никто при этих словах не проявил ни беспокойства, ни удивления. И вечер прошёл как обычно. После ужина сестра обратилась к Хамиду, который всегда задерживался и уходил в числе последних. А ты знаешь, где живёт Абделькадер? На вершине города. Но дорога туда Как грязная река. Вам нельзя будет пройти туда сегодня вечером. Думаю, что я смогу пройти, если ты проводишь меня к нему, то сможешь заработать несколько гурдов. Хамид с восторгом закивал головой. Ради нескольких гурдов стоит сразиться с дождём и грязью, да и кроме того, ему нравится Абделькадер. Мальчик подождал сестру, стоя внизу у внутренней лестницы, по которой она поднялась наверх. чтобы найти кое-какую одежду. Его пытливые глаза осматривали всё вокруг. Было так интересно. Он сунул нос в комнату налево и оказался в небольшой кухне с полками по стенам. На одной полке стояла миска с яйцами так низко, что он мог легко достать её. Хамитка либался. Он не умел считать. Но ведь хозяйка умела и заметила бы, если бы он взял пару яиц. С другой стороны, высасывать яйца через маленькое отверстие такое удовольствие, какое хомяк уже давно не испытывал. В конце концов, подумал он, стоит рискнуть. Если он будет ждать её снаружи, сестра не увидит в такой-то дождь, а если она потом не досчитается двух яиц, как она докажет, что это он взял их? Мальчик взял по одному яйцу в каждую руку, выскользнул на улицу и там в темноте продолжал ждать. Ожидать ему пришлось недолго. Она вскоре вышла с узлом в руке и ярким фонарём, на что Хамиц совсем не рассчитывал. Мальчишки, которые бродят по ночам, приобретают кошачье зрение и не нуждаются в таких вещах. Пойдём, кратко сказала сестра. Иди сюда под плащ, и мы вместе будем идти при свете. К её удивлению, Хамид не пожелал идти при свете. Казалось, он наоборот тщательно избегает яркого луча, бредя в канаве или прижимаясь к стене. Было очень темно и грязно, и не раз он едва не падал, но крепко держал драгоценные яйца в обеих руках. Почему ты не идёшь рядом со мной посреди дороги? Спросила сестра недоумевая: "Ты упадёшь в канал?" "Ничего, всё в порядке", пробормотал Хамид, чувствуя себя отвратительно. Как он боялся попасть в этот широкий луч света. Ему казалось, что яйца эти уже не стоили всех его переживаний. Ему хотелось избавиться от них и в то же время как-то сохранить свет фонаря. делал окружающую природу ещё более тёмной. А когда они стали взбираться по крутым боковым улицам, Хамиц совсем перестал видеть. Вдруг он споткнулся и с размаху упал плашмя головой вперёд. От неожиданности он вскрикнул, и сестра, которая шла немного впереди, быстро обернулась и направила луч света на него. Она увидела, как он старался встать, Весь перепачканый грязью и яичным желтком, в руках он сжимал раздавленную скорлупу. Она тотчас поняла, что случилось. Как бы он хотел сейчас убежать от неё, но она быстро схватила его, и он расплакался от страха и боли. Мальчик не имел понятия, что она сделает, как поступить с ним. Может быть, позовет полицию, посадит его в тюрьму или побьет его прямо здесь, на улице. Но что бы она ни сделала, без сомнения, она больше никогда не примет его в свой дом. Он потерял право на единственное убежище, которое оставалось у него в мире. Никогда больше не войдет он в это место тепла и уюта. Дверь перед ним закрыта, и все осталось. по его собственной вине. Но вот сквозь всхлипывание он услышал спокойный голос сестры: "Идём назад. Ты сильно поранил колени. Дома мы перевяжем их, а потом ты мне снова покажешь дорогу". Они молча повернули назад, она крепко держала его руку. Хамид время от времени всхлипывал. Дождь перестал, и вскоре они вошли в тёплый уютный дом. закрыв дверь на ключ. Всё так же молча, ощущая жгучий стыд, мальчик мыл руки под краном. Затем сестра велела ему сесть и тёплой водой промыла колени от грязи. После чего стали видны порезы и ушибы. Намазав мазью, она забинтовала их белыми бинтами. Закончив, она посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Он сидел подавленный, весь перепачканный грязью и сырыми яйцами. Только на щеках были две чистые полосы от слёз. Не говоря ни слова, она пошла наверх, порылась в узле со старой одеждой и вернулась с чистой рубашкой и заштопанным шерстяным свитером. Она принесла ещё тёплой воды и вымыла его до чистоты. Затем переодела и села рядом с ним. Мальчик поднял на нее восхищенный взгляд. Это был первый случай в его жизни, когда за зло платили добром, и он не мог понять этого. Вместо того, чтобы отдать его полиции или побить, ему оказали медицинскую помощь и дали чистую прекрасную одежду. «Хамид», — услышал он ее голосом. Ты упал и ушибся, потому что не хотел идти со мной при свете. А при свете идти боялся, потому что украл у меня яйца. Ответа не последовало. Ты не заслуживаешь того, чтобы приходить сюда, продолжала сестра. Но это были мои яйца. Я заплатила за них и намеренно. Простить тебя, Только ты должен пообещать мне ничего больше не красть из моего дома. Хамид молча кивнул. И запомни, медленно и строго продолжала сестра. Ты не мог идти со мной при свете из-за твоего греха. Господь Иисус говорит, что он свет миру. Он просит тебя идти рядом с ним. Весь путь, каждый день, пока ты не достигнешь его прекрасного, светлого царства. Но прежде ты должен сказать ему о своём грехе и просить его омыть все пятна греха и очистить тебя. Как я смыла с тебя все следы грязи и яиц, тогда он простит тебя, и ты будешь рядом с ним, в его свете. Мальчик взглянул на свою чистую одежду, белые бинты И понял, что она имела в виду. Яйца, которые были для него так желанны, разбились. Но сейчас они не нужны ему больше. Его простили, помыли и очистили. Его опять приняли в уютном домике. Скоро они снова выйдут в темноту, чтобы идти к Абдель Кадеру. Но на этот раз всё будет по-другому. Он спрячется под тёплую накидку, И они будут идти вместе при свете, потому что теперь ему нечего прятать. Они будут идти, руководимые ярким светлым лучом. Какое это будет удовольствие! Спустя полчаса, выполнив своё поручение, они возвратились домой. Снаружи завывал холодный ветер, после краткого затишья снова лил дождь. Хамид, совершенно согревшийся и успокоившийся, Стал прощаться на крыльце. — Но где же ты будешь спать? — с участием спросила сестра. — В мечети, — ответил мальчик. — У вас там есть одеяло? — Нет. — Разве вам не холодно? Сегодня мне будет тепло в моем свитере. Лучше войди в дом и поспи в тепле. Жар овня еще горячая. Хамид был безмерно счастлив, уютно устроившись на мягком матрасе. Он всё же не мог уснуть. Ложь, воровство, ссоры с ребятами, злоба на отчима и многие другие плохие поступки отчётливо всплывали в памяти и больно жгли сердце. Хамид Постаряковский ворочился с боку на бок и в отчаянии вздыхал. Он корил себя за всё, но ничего не помогало. Вдруг мальчик поднялся с постели, сел по-турецки, протянул сложенные руки так, как принято у мусульман при молитве, и прошептал простой стих, который знают на память все марокканские дети, обучаемые миссионерами. Они повторяют первую строчку каждого стиха трижды, и вот как он звучит: Дай мне чистое сердце, о мой Господь и Бог. Удали грехи мои, и омой кровью Спасителя моего. Веди меня в небесное царство, в твои обители, о Боже. Потом добавил несколько слов от себя. Иисус Христос, прости меня за то, что я так много обманывал, воровал, ругался, ссорился. Живи в моём сердце. Будь моим другом и помоги идти за тобой. Возьми меня в свой золотой город. Аминь. Подождистинский подарок. Однажды утром РодРокши, Хамид и Айши выползли из мечети и увидели, что ливковые рощи и горы покрыты снегом. Наступила зима. Одна неделя была особенно холодной и морозной. Как-то вечером бездомные дети, как обычно, пришли к дому и нетерпеливо постучали в дверь. Холодный ветер проникал через лохмотья к телу. Её жеть от холода Они толпой ворвались через порог, стремясь поскорее добраться до жаровни. Но на полпути внезапно остановились, забыв о холоде и ветре. Вместо яркого электрического света их встретил мягкий свет свечей, поставленных полукругом на маленьком столике посреди комнаты и обвитых серебряными веточками олив на цветной скатерти. Разосланный прямо на полу были разложены всякие вкусные лакомства: орехи, миндаль, изюм, конфеты, апельсины, бананы, печенье, медовые пряники. А на подносе в углу стояли сверкающий чайник для заварки и стаканы. На горячих углях весело пел большой чайник, и комната выглядела уютной и приветливой. Даже Кинза не спала. И была приглашена на пир. Она сидела на диванной подушке, держа в руках большой резиновый мяч и выжидающе подняла лицо. "Сегодня христианский праздник", объяснила сестра удивлённым мальчикам. И я подумала, что хорошо бы нам провести его вместе. Это праздник Рождества Иисуса Христа. Бог дал нам величайший подарок. И поэтому в этот праздник мы все дадим друг другу подарки. Вот почему я купила для вас апельсины, бананы и всё другое. А Кинза получила в подарок ещё и мяч. Дети принялись за еду, немного смущаясь на везнёй обстановке и причины богатого угощения, но постепенно языки их развязались, руки и ноги разогрелись. лица порозовели. Они весело болтали, ели и засовывали фрукты и конфеты в карманы, чтобы полакомиться ими позже, и прихлёбывали сладкий горячий мятный чай, поглощая его стакан за стаканом. Хамит не сводил глаз с Кинзы. На ней был голубой халатик, украшенный оборками, а волосы обрамляли лицо как ореол. Как она выросла, «И какая стала кругленькая и крепкая!» Ему вдруг вспомнилась бедная, оборванная, маленькая сестренка минувших лет. Бедность и нищета их деревни. Все это, казалось, было в далеком прошлом, отрезанном навсегда. А сейчас даже не верится, что они сидят здесь, в мягком кругу света свечей, отделенные от сурового внешнего мира. Дети говорили, что кому нравится». И Хамид тоже разговорился. Он стал рассказывать им о праздниках в их деревне, и сестра, наблюдая за его оживленным лицом, была очень довольна. Он сильно изменился в последнее время, хотя мальчик не рассказывал ей, что произошло с ним в тот вечер, когда он взял яйца, но его поведение в эти дни стало другим. Он больше не был робким, нерешительным чужаком, Каждый вечер он уверенно занимал своё место, и казалось, всё его существо отзывается на каждую историю о любви спасителя. И так сестра сидела, внимательно наблюдая за Хамидом, очень желая узнать, что же произошло в этом детском сердце. А в это время рядом с ней происходила маленькая драма. Кинза поднялась на ноги, На её лице появилось такое выражение, какое сестра никогда прежде не видела. Это было выражение пробуждающейся полусознательной памяти. Где-то раньше она слышала этот нежно любимый, но забытый голос. Затем немного уверенно девочка пошла вперёд, нащупывая путь рукой, пользуясь тонким слухом почти как зрением. Она двигалась прямо к говорившему и остановилась возле Хамида, нерешительная и напряженная. В любое другое время мальчик испугался бы, что его секрет раскроется, и оттолкнул бы кинзу. Но в этот вечер в комнате царила атмосфера, изгоняющая страх и подозрение, и Хамид, позабыв обо всем, обнял свою сестренку и привлек ее к себе. Она нестабильна. не понимала, кто он. Но, притягиваемая его голосом, удобно уселась у него на коленях и прижалась своей чистой головкой к его грязной, мокрой одежде. Сестра, наблюдая за происходящим, заметила, что они удивительно похожи. В её памяти пронеслись многие незначительные события, которые до сего момента казались случайными. Странная просьба Хамида посмотреть на спящую Кинзу и его тайная слежка за ней на улице. Она была почти уверена, что они брат и сестра. Но даже если и так, это не имело практически никакого значения. Не похоже было, чтобы Хамид собирался выдать свой секрет, и она со своей стороны не имела намерений расставаться с Кинзой. Она могла только догадываться, какие печальные Обстоятельства выбросили этих двух маленьких странников в широкий мир, и удивлялась той любящей милости, которая привела их под кров её дома. Другие дети тоже с удивлением смотрели на них. "Она знает его голос", говорили они друг другу. Но они воздержались высказать свои мысли сестре, и скоро это отошло на задний план перед удовольствием пить мятный чай из стаканов. Когда пир был окончен, сестра велела им обернуться и посмотреть на белую простынь, висевшую на стене. Она задула мерцавшие свечи, и в темноте на стене появились картины. Мальчики подумали, что это волшебство, и смотрели, широко раскрыв глаза и рты. Первая картина изображала женщину, стучавшую в дверь гостиницы, но она должна была уйти. Потому что там не было для неё места. Хамит очень сочувствовал ей, потому что в первую ночь в городе он тоже стоял и смотрел на гостиницу, жаждал убежища и не мог получить его. У него не было денег, и он вынужден был спать на куче мусора. Но женщина пошла в хлев. На следующей картине показывалось, как они устроились в хлеву вместе с животными. Но случилось замечательная вещь. Она родила сына, первенца, и пеленала его, так же как его мать пеленала Кензу, и положила его в ясли для скота. У Кензу была деревянная колыбель. Он помнил это. Но этот младенец был дитяти очень бедных родителей и без сомнения, бездомных изгнанников, как и он. Ну что такое, говорит сестра? Младенец в яслях был Господь Иисус Христос, в честь рождения которого все христиане устраивают праздник. Он был великим подарком Бога и пришёл на землю добровольно. Ясли на картине были довольно тёмные, освещённые одним фонарём, но жилище Сына Божьего на небесах было сияющим от его славы и любви. Почему он оставил своё жилище на небесах? Сестра как раз и рассказывала об этом. Хотя он был богат, ради вас он стал нищ и беден. Он оставил свет и пришёл во тьму, бездомный, отверженный ребёнок, чтобы привести бездомных, отверженных детей к своему отцу, чтобы они познали милость и любовь Божью. Вот третья картина. На полях пастухи, которые несли ночную стражу у овечьих атар. Хамид вспомнил своих кос и те дни, которые он проводил с ними в горах. Но здесь было другое. Появился ангел-господень, и слава Господня осияла все вокруг. Пастухи испугались, но овцы, как видно, совсем не испугались. Они спокойно паслись под сенью крыл ангела. Вам родился спаситель, возвестил ангел пастухам, и даже открытые небеса и пение множества ангелов не испугали стада. Был мир на земле и благоговение между людьми. И вот последняя картина. Пастухи оставили своё стадо, и теперь босые в грубой одежде из овечьей шерсти стоят на коленях в благоговении перед младенцем. Хамит опять подумал о празднике в их деревне. Богатые, насытившись едой, швыряли остатки нищим и собакам. Но вот здесь праздник рождения Иисуса Христа. И это их праздник. Это праздник кинзы, потому что Иисус воплотился в малое дитя. И это и его праздник, потому что Царь Небес стал бездомным. и был положен в ясли среди скота. Ну вот и конец. Сестра включила свет. Ничего видимого не осталось от праздника, только обёртки от конфет, кожура от апельсинов и бананов. Но воспоминание о любви, которая дала всё это, которая обнищала ради него и ему подобных, согревало Хамида, когда он вышел из дома на улицу. Кинза стояла в дверях и проходя мимо, он робко погладил рукой её волосы, а она помахала ручкой вслед его удаляющимся шагам. Все ушли далеко вперёд, а Хамит медленно шёл, задумавшись о виденных картинах, не замечая ни чувства, моросившего дождя. Когда он проходил под слабо мерцавшей лампой, он уловил тихое мяуканье. Мальчик огляделся. И увидел худого, как скелет, маленького и мокрого котёнка, который пытался найти защиту под водосточной трубой. За свои 11 лет жизни он видел много голодных котят, погибающих на улицах, и совсем не думал о них. Но сегодня было как-то по-другому. Вероятно, он не мог бы этого объяснить себе, но чувствовал, что сердце его прилипилось к младенцу, слабому, кроткому, сострадающему. И он не мог осознавать того, но впервые семена доброты были посеяны в его сердце. И к своему удивлению, он понял, что ему жаль это голодное существо. Мальчик поднял котёнка и прижал к себе так близко, что почувствовал учащённое глухое биение его сердца. Что он будет делать с ним? У него не было сомнений. Есть одна дверь, которая гостеприимно откроется, чтобы принять бедное животное. И Кинза, конечно, полюбит котёнка. Это будет его рождественским подарком. Он потопал обратно по мокрой мостовой и постучал в дверь. Сестра открыла, и Хамид с полным доверием протянул ей дрожащее, жалкое существо. "Это для Кинзы", объяснил он. "Подарок на праздник". Он очень голодный и замёрз, и я принёс его к вам. Сестра была в нерешительности, не зная, как поступить. Ей совсем не нужен был этот полуживой, покрытый ранами котёнок, но она не могла отказать из-за того, что было побудительной причиной подарка. Радость охватила её. Она поняла, что её труд не был напрасен. По крайней мере, хоть один мальчик понял и Воспринял дух Рождества. Он хотел давать. Он проявил сострадание к отвергнутому всеми котёнку. Это случилось впервые в её жизни, чтобы мавританский ребёнок посочувствовал страданиям животного. И она приняла этот необычный дар с радостью и благодарностью. Держа котёнка на вытянутой руке, она опустила его в объятия кокола огня. И осыпала всего дезинфицирующим порошком. Затем дала ему молоко в блюдце, и он дерзко подняв хвост под немыслимым углом, вылокал всё до чисто. Стоикий, храбрый котёнок, непобеждённый напастями. Он заслуживал того, чтобы спасти его. В то время, как она сидела, наблюдая за котёнком, ей представилась картина, которая заставила её рассмеяться. мысленно она увидела все рождественские подарки всех веков, нагромождённые перед еслями: золото, ладан и мирро, светила и поклонение небес. А на самом верху всего множества даров драгоценных в глазах того, кого они были принесены, находился худой, искусанный блохами рыжий котёнок, первые плоды сострадания маленького мальчика. Евгении. В Англии, далеко-далеко от того места, где находился Хамид, тоже праздновали Рождество. Было нечто общее между этим и тем праздником. В доме сестры Дети. И там были дети, сияющие и счастливые, думающие, что нечего больше и желать от жизни. Однако это были две разные группы детей. Вместо апельсинов, орехов и конфет здесь были желе, муссы, бисквитные и шоколадные торты, а также большой рождественский пирог. Вместо грязных мокрых лохмотьев яркая одежда, вязаные кофты, А у девочек в волосах красовались пышные весёлые банты. Это, вероятно, был самый настоящий идеальный праздник. Когда чай и игры закончились, дети собрались у рождественской ёлки и пели рождественские псалмы. Но все взрослые были печальны, а одна маленькая девятилетняя Гостья выглядела печальнее всех. Это была школа слепых. Поющие дети, на оживленные лица которых падал свет от свечей, не могли видеть ни елку, ни светящиеся фонарики, ни игрушки, какие им дарили. Они весело прыгали под разукрашенной елкой и от всего сердца пели псалмы. Дженни, сидевшая между папой и мамой, среди гостей внезапно ощутила комок в горле. Если бы ей пришлось жить все время во тьме, она знала... что никогда не было бы счастлива. Она на минуту закрыла глаза и попыталась представить, что такое быть слепой, но было ужасно даже подумать об этом. И она опять быстро открыла глаза и стала смотреть на детей. Они пели псалом, который Дженни учила в школе. Чудная звезда, яркая звезда, звезда как царский золотой венец, ведёт на восток. ведёт всё вперёд, ведёт нас к творцу совершенному свету. Джинни, будучи практичной девочкой, удивлялась: зачем их научили таким словам? Какая польза петь о совершенном свете, если они приговорены проводить все дни в темноте? Однако, смотря на них, она должна была признаться себе, что никто из этих маленьких певцов не выглядел несчастным их приподнятые сияющие лица казалось видели эту рождественскую звезду а за ней очень-очень далеко но всё же видимый совершенный свет дженни знала историю этого псалма и когда они украшали свой класс в школе к рождественским праздникам то сделали прекрасную модель На тёмно-синюю бумагу, представляющую ночное небо, наклеили маленькие звёздочки и одну яркую звезду. До этого они все помогали своей учительнице вырезать и раскрашивать разные фигуры: три шагающих верблюда, три мудреца с длинными белыми бородами, и у каждого прекрасная челма на голове. А в руках шкатулки с драгоценными дарами. Золото, ладан и смирно. Яркая звезда над скромным маленьким домиком. А в нем сидит простая женщина и играет с маленьким мальчиком, который был каким-то образом, чего Дженни не могла понять, тем совершенным светом, к которому они все стремились. Мысли Дженни были так далеко, что она не могла. Не заметила, как дети кончили петь. Мама тронула её за руку. Дженнис с испугом возвратилась к действительности и стала громко выражать своё одобрение, чтобы слепые дети поняли, что ей понравилось. Мама знаком велела ей замолчать, потому что кто-то хотел сказать слово. Когда всё закончилось, дети собрались все вместе, чтобы попрощаться. Затем, сгрудившись в дверях, Они кричали, махали руками на звук отъезжающих автомобилей. Такими Дженни и запомнила их розовые улыбающиеся лица и прощально поднятые руки. По пути домой девочка совсем притихла. Мама, полагая, что она устала, проводила её в комнату, зажгла электрокамин и уложила в постель. Дженни долго болела, и это был её первый выход за 3 месяца. Она уютно устроилась под розовым атласным пуховым одеялом и стала рассматривать множество рождественских подарков. Книги, игры, новый стеганый халат, золотые наручные часики и красивую дорожную сумку. А самым лучшим подарком от папы был пони, он сейчас в стойле. Ее собственный пони в этот момент короткой и довольно энергичной жизнью Ей впервые неожиданно пришло в голову, что она действительно счастливый ребёнок. Она думала о тех слепых детях с игрушками, которых они видели сейчас, и о детях там, далеко в Марокко, у которых совсем не было игрушек и даже пищи. Её тётя Розмари заботилась о некоторых из них и много писала об этом. Дженни читала её письма, Как захватывающие, волнующие рассказы, открывающие возможность заглянуть в новый мир, мир, в котором дети её возраста ходили в лохмотьях, сами зарабатывали себе на жизнь и спали одинокие на улице, мир, в котором самые маленькие заболевали, потому что не было достаточной еды. Дженни обожала самых маленьких, но младенцев, которых она видела в колясках, Оберегали няни, и ей никогда не разрешали подержать их на руках, а она этого очень хотела. У тех же младенцев, наверное, не было нянь, и для неё это был бы удобный случай подержать их на руках. Самое удивительное то, что в скором будущем Джинни действительно увидит детей, о которых писала тётя Розмари. Через 6 недель после Рождества она, папа и мама должны отправиться на машине в долгое путешествие, которое закончится посещением тети Розмари и ее бедных детей в горах с Северной Африки. Доктор сказал, что Дженни нужно солнце и тепло, и вот они должны отправиться на поиски солнца. Тонизирующие средства, лекарства, поездки на машине — все самое лучшее она имела в избытке». Но ни любовь, ни деньги не могут доставить солнце в Англию в январе. Поэтому они уезжали в страну с голубыми небесами, жёлтым песком, пляжами и спокойными морями, где она станет здоровой, загоревшей и сильной. Это будет волшебным путешествием. Интересно, как папа узнает туда дорогу? Может, они будут следовать за солнцем, как мудрецы следовали за звездой? Звёзды, солнце, рождественские ёлки. Всё слилось в золотой сон. И когда пришла мама с питьём и бисквитом на подносе, она нашла свою маленькую дочь крепко спящей. Некоторое время она смотрела на раскрасневшееся личико и беспорядочно рассыпавшиеся волосы. Затем выключила свет, открыла окно и бесшумно вышла из комнаты. Через 6 недель Женя с родителями действительно отправилась на юг. Девочка сидела на заднем сиденье легковой машины, укутанная в тёплое одеяло и накидке. Когда же перебирались через канал, все трое заболели морской болезнью, что Женя нашла весьма отвратительным. Когда же серая водяная масса осталась позади, и они мчались по прямым французским дорогам, мимо бесконечно длинных посадок тополей, путешествие девочке начало нравиться. Интересно было видеть деревенских детей в фартуках с длинными булками под мышкой, слышать незнакомую речь местных жителей. В некоторых городах отец останавливался, и они всей семьёй посещали странные кафедральные соборы. На четвёртый день миновали границу Испании. Дорога проходила по заснеженным Пиренейским горам. Ночевать остановились в небольшой гостинице на перевале. Дженни была настолько уставшей, что еле добралась до кровати и тут же уснула. На следующий день Её очень рано разбудила куда-то не курва в дворе, которые прямо-таки устроили утренний концерт. Было ещё совсем темно. Однако Дженни выпрыгнула из постели и широко открыла окно. В лицо ей пахнул свежий морозный воздух. Величественные белые холодные горы возвышались полукругом. На горизонте отразились первые слабые лучи, предвещавшие рассвет. Над ними Повисла утренняя звезда. Никогда ещё Женя не видела такой большой яркой звезды. Холод заставил её опять забраться под одеяло, но она легла так, чтобы видеть звезду и наблюдать за светлеющим небосводом. Была ли это та звезда, за которой следовали мудрецы? Ей представились сияющие лица слепых детей, когда они пели. Мы видели его звезду. В тёмной ночи грехопадения её сильный небесный свет влечёт нас к Египтам. Вдруг в её сердце возникло желание продолжать путешествие на трёх верблюдах, следуя той заветной звезде, куда приведут их поиски небесного света. Где найдут они тот свет жизни? Может, там, далеко на юге, куда улетают ласточки? или у ног младенца в яслях, Дженни не знала этого и вскоре заснула еще на несколько часов. Когда она опять проснулась, горы уже сверкали на солнце и своей белизной четко выделялись на фоне синего неба. «Мы как можно дольше не будили тебя», — сказала мама, стоя у ее постели. «Быстро одевайся и иди завтракать». Отец уже возится с машиной. Он говорит, что сегодня вечером мы должны быть в Мадриде. Долгожданная встреча Однажды ранним мартовским утром английская сестра проснулась. Тот час встала с постели и побежала на плоскую крышу посмотреть, какая погода. Она решила, что будет хороший день, потому что небо с восточной части покрывали перистые облака, розовые от поднимающегося солнца, а западное было чистое, как кристалл. Так и должно быть, с радостью подумала сестра, потому что это был день, которого она так долго ждала. Сегодня из Англии приезжает на две недели её двоюродная сестра с мужем и дочерью Дженни. При мысли о Дженне она тихонько запела, готовя завтрак. Первым движением Кинзы, когда её будили, как всегда было протянуть ручку, чтобы убедиться, что её котёнок находится здесь же. Она села, потянула своего любимца к себе на колени и тоже начала петь громко, немелодично и бесконечно долго. Это был её способ заявить, что она готова, чтобы её мыли, одевали, готовили к новому счастливому дню. Сестра, услышав этот сигнал, занялась девочкой. Затем, взявшись за руки, они поднялись на крышу и сели за низкий круглый стол под голубым весенним небом. Кофе ароматный и горячий, жирное молоко для котёнка. Все были вполне довольны друг другом. Более счастливое trio трудно было найти. Сегодня к нам приезжает девочка, сказала сестра, убирая со стола и стараясь не наступить на Кинзу или котёнка, которые затеяли сложную игру с мячом у неё под ногами. У нас сегодня будет выходной день. Мы вместе пойдём на базар, купим вкусные вещи и сделаем праздник для девочки и для всех нас. Праздник, праздник! Радостно закричала Кинза: "Можно я понесу вместо вас корзинку? Пойдём, пойдём". "Да, давай, пойдём". Они вышли на залитую солнцем улицу. Сестра давно не брала себе свободный день, но сегодня она предупредила, что не будет никого принимать. Она хотела подготовиться к приезду Дженни. Когда они сделали все покупки, она оставила Кинзу и корзинку в лавке. но попечение Хамида. Она часто делала так, когда была занята, потому что не сомневалась, что эти двое связаны какими-то узами, может быть, они брат и сестра и имеют право быть в общении друг друга. Кинза всегда была в полной безопасности и счастлива, когда Хамид присматривал за ней. Оставшись одна, сестра почти бегом направилась на окраину города в горы, чтобы собрать букет цветов для Дженни. Она взбиралась всё выше и выше. Тёплый ветер дул ей в лицо, ярко светило солнышко. Наконец она добралась до вершины холма, откуда был виден почти весь город. Одна под другой теснились, поросшим мхом крыши, высоко вверх вздымались, увенчанные полумесяцем белые башни мечетей. Она отыскала свой маленький домик за базарной площадью. И чувство радости наполнило её сердце от осознания, что в этом грешном, тёмном месте у Господа есть хотя бы один свой свидетель. Она подумала о том, что он такой добрый пастырь. Ищет заблудших овец повсюду: в горных сёлах, на узких улицах города. Тут или там люди уже слышали его голос. В этом она была убеждена. Двое-трое безграмотных, рубких женщин, несколько оборванных мальчишек, они были точками света в окружающей темноте, а её миссионерский дом единственное место, где Иисуса Христа открыто почитали и любили. Сыну человеческому негде преклонить голову, сказала она однажды, устав от дневного труда, в лежащем перед её взором городе Для него действительно были закрыты все двери, кроме двери её домика. Свой укромный уголок она не променяла бы ни на какой дворец, и свой скромный труд ни на какую блестящую карьеру. Забыв свой возраст, она перепрыгивала через расселенные, чувствуя себя молодой и счастливой. Вокруг было множество цветов, и она срывала белые нарциссы, голубые ирисы, вём на красные лилии какие красивые воскликнула она я приведу сюда дженни и мы вместе будем собирать их мысли о дженни вызвали в её памяти воспоминания о прошлом дженни была дочерью элизабет её кузины чьё общество скрашивало её одиночество сиротского детства но они выросли и их пути разошлись Их судьбы, вкусы, интересы были совсем различны. Любовь к Дженни, казалось, осталась единственным звеном, соединявшим их. Когда-то они были как сестры, но Элизабет вышла замуж за богатого человека и переехала в его прекрасный дом. А она во время практики в госпитале тоже встретилась с тем, кто любил ее. И он послал её в этот маленький горный город искать его потерянных овец и ягнят. Всё случившееся с ней казалось Элизабет и её мужу глупостью. Зная, что Розмари было трудно писать им о своих маленьких радостях и огорчениях в миссионерской работе, так же как и Элизабет, было трудно писать о полноте счастья и её семейной жизни. Поэтому их редкие письма главным образом сводились к Дженни, и каждое Рождество Розмари получала новую фотографию девочки. Она хранила их в альбоме, начинавшемся с безволосого, круглоглазого младенца, который через год превратился в начинающего ходить ребёнка в шерстяных колготках и с чёбом, нависавшим на лоб. Затем появилась Дженни, в купальнике на пляже. Дженни в платье с высокой талией на лугу маргариток. Дженни в передничке, купающая кукол. Пролетело 2 года, и Розмари была совсем ошеломлена, получив фотографию Дженни с волосами аккуратно завязанными сзади большим бантом и в форме. Она отправлялась в школу. Самая последняя изображала Дженни в костюме для верховой езды на пони. И мысль о пони вызвала у сестры неприятное предчувствие. Как глупо строить такие большие надежды на посещение этого ребёнка. Что она может предложить девочке, у которой есть всё в преизбытке, которая является владелицей волшебной детской комнаты? где фарфоровые куклы величиной с ребёнка лежат в настоящих детских кроватках под атласными одеялами дженни однажды написала ей об этом девочки которые ездят верхом на пони в поместье своего отца вероятно наскучат те маленькие угощения и развлечения которые приводили в восторг мавританских детей Тетя Розмари, чувствуя себя несколько удрученной, поспешила назад со своим букетом, забрала счастливую липкую от конфет кинзу, и они вместе направились домой. Вы слушали очередную часть произведения Патриции Сен-Джон «Свет жизни». Читала Светлана Перевозчикова. В следующей передаче мы продолжим знакомиться с этой книгой. К 4 часам домик сверкал чистотой, и в гостиной разносился нежный запах нарциссов. Стол был накрыт к чаю. Тётя Розмари и Кинза ещё раз вышли из дома, чтобы встретить машину возле отеля. Она прибыла точно в назначенное время. Мальчишки окружили её, каждый старался получить багаж, чтобы отнести его в отель. Тётя Розмари стояла в ожидании. Пока гости выйдут из машины, в этот момент она услышала ясный детский голос: "Мамочка, посмотри, какая славная маленькая девочка. Ты не говорила мне, что у тёти Розмари есть маленькая девочка?" В следующее мгновение они выбрались из толпы мальчишек, и Элизабет, такая же молодая, как 10 лет тому назад, горячо целовала свою кузину. Дженни, присев на корточки, старалась подружиться с Кинзой. Дженни сказала мать неодобрительно: "Ты ещё не поздоровалась с тётей Розмари". Девочка поднялась, вежливо поцеловала тётю и опять занялась Кинзой. Обе женщины оставили их и заговорили с отцом Дженни. Потом, когда предъявляли паспорта и заполняли бланки, Розмари молча стояла и смотрела на ребёнка. которого она так желала видеть вот уже 10 лет. Перед ней была тоненькая, длинноногая девочка в красивом, глубоком платье с оборками и белых сандалиях. Светлые вьющиеся волосы свободно рассыпались по плечам, большие серые глаза, на подвижном лице и чуть выдающийся подбородок. Девочка из сказки, подумала Розмари и направилась к ней, чтобы познакомиться поближе. Дженни повернула к тёте обеспокоенное лицо. Что с этой девочкой? спросила она удивлённо. Я показала ей свою блестящую брошь, а она только смотрит вперёд. Она слепает, Дженни, мягко сказала тётя Розмари. Но это не помешает тебе играть с ней. Ты давай ей игрушки, чтобы она ощупывала их, и пусть она ощупает тебя пальчиками. Так она знакомится. Ты можешь спеть ей песенки. Она полюбит тебя, я уверена. Она подняла крошечную ручку Кинзы и слегка провела ею по лицу и волосам Дженни, затем обратилась к подходившим мистеру и миссис Свифт. Но прежде чем она произнесла слово, Дженни схватила руку матери и посмотрела на неё полными слёз глазами. Она слепая, мамочка, прошептала девочка. Как те дети, что были на ёлке? Ничего, дорогая, ответила миссис Свифт ласково. Она выглядит счастливым ребёнком, но нам надо найти ей маленький подарок. А сейчас пойдём и посмотрим дом тёти Розмари. Все вместе они направились через площадь к дому. Взрослые шли впереди, а Дженни вела Кинзу. и так увлеклась своей новой подружкой, что не обращала внимания на окружающее. Сейчас она была намного счастливее, чем за все время предыдущих каникул, потому что, хотя она любила отца и мать, ей было только десять лет, и она хотела играть с детьми, более же всего она хотела заботиться о ком-нибудь. Она была уже большая, чтобы играть с куклами, Её любимцы остались дома, и она ужасно скучала по ним. Но кудрявая трёхлетняя девочка это намного лучше, чем её любимцы. Она даже не представляла раньше, как это восхитительно. Они дошли до узкой боковой улицы, где жила тётя и миссис Свифт всеми силами старалась не показать, как она шокирована видом сидящих на булыжной мостовой детей и оборванных нищих. Но она не могла скрыть своего ужаса, когда Розмари остановилась перед последним домом и стала искать ключ. На ступеньке, загораживая вход, сидела очень бедная женщина, держа что-то у груди под лохмотьями. Розмари заговорила с женщиной, которая освободила от лохмотьев и протянула ей маленького ребёнка. Кожа да кости. полумёртвого от болезни и недоедания. Миссис Свифт протянула руку, чтобы удержать Дженни, но слишком поздно. Девочка шагнула вперёд и вместе с тётей склонилась над жалким существом, совершенно поглощённая этим. Дженни строго позвала мать: "Иди сюда". Но Дженни не обратила на неё никакого внимания. Она печально посмотрела на Розмари и спросила: Он умрет? Не знаю. Надеюсь, что нет. Давайте войдем в дом. Она открыла дверь, провела женщину в амбулаторию и велела ей подождать. А сама вернулась к гостям. Миссис Свифт стояла на прежнем месте, как бы позабыв, где она. Справившись с первым потрясением при виде такого несчастного создания на крыльце Розмари, Она сказала: "Розмарини, не беспокойся о нас. Иди, помоги им". Розмари была в нерешительности. "Хорошо, пойдемте наверх", сказала она. "Я проведу вас в гостиную. Стол накрыт к чаю". Было странно видеть в доме на такой грязной улице картины и цветы, восхитительно сервированный завтрак на фарфоре. Хозяйка усадила гостей за стол, затем нерешительно произнесла: Это покажется очень невежливо, но вы извините меня, если я покину вас минут на 10. Видите ли, я знаю эту женщину, она потеряла четырёх детей. Этот ребёнок всё, что у неё осталось. Женя решительно встала и присоединилась к своей тёте. Я пойду, помогу тебе, заявила она. Нет, Женя, твёрдо сказала мать. Об этом не может быть и речи. Иди, садись и пей свой чай. Девочка тут час спалила. А я хочу пойти. Я хочу, чтобы ребёнок выздоровел. Я не хочу никакого чая. Ну скажи, тётя Розмари, что мне можно идти? Это ведь твой дом. Папочка, скажи, что мне можно идти. Отец совершенно неожиданно пришёл на помощь Жене. А что с этим ребёнком? спросил он. Что-то заразное? Нет, нет, ответила Розмари. Я уже видела его раньше. Это от голода и неправильного питания. — Я бы отпустил ее, Элизабет, если Роза Мария не возражает, — сказал мистер Свифт, и, когда торжествующая Дженни вышла из комнаты, обратился к жене. — Дорогая, пусть она помогает, как может. Ей необходимо оказывать кому-нибудь помощь. Если она увидит страдания других, то перестанет быть такой эгоцентричной. — Может быть, ты и прав, — согласилась мать Дженни и тихонько вздохнула. Если бы у неё был младший братик или сестрёнка, добавила она задумчиво. В это время Дженни и тётя склонились над ребёнком, а его мать рассказывала им горестную, но обычную историю. Казалось, слишком поздно было помочь, но может ещё есть шанс? Тётя Розмари обратилась к девочке: "Дженни, пойди наверх и принеси мне чашку, ложку и сахар на полке под плитой". Дженни исполнила охотно и быстро. А теперь принеси большой чайник, велела ей тётя. В одно мгновение девочка исполнила приказание. "Теперь принеси таблетки на третьей полке, вон там", продолжала давать указания тётя. "Сполосни чашку и ложку горячей водой, разомни таблетку, налей немного воды, подай ту бутылочку". Ребёнок каплю за каплей глотал лекарство. Затем ему дали несколько ложек сладкой воды. Тётя Розмари заговорила с женщиной по-арабски, объясняя, что через час она даст ребёнку ещё лекарство. Он должен поправиться, шептала Дженни про себя, должен, должен. А затем тётя Розмари сделала нечто такое, что очень удивило Дженни, которая ничего подобного никогда не видела. Она показала на картину на стене. Иисус, держащий ребёнка на руках, и рассказала женщине о нём. Потом, отдав ребёнка матери, она стала на колени и молилась о больных детях. Женя не понимала, что говорит тётя, но знала, что она молится, потому что глаза её были закрыты. Интересно, это действительно поможет? размышляла про себя Женя. Она тоже взглянула на картину, и ей показалось, что вид изображённого на картине ребёнка как-то делал этого живого ребёнка сохранение. "Он, конечно же, поправится", тихо проговорила Женя, снова наклоняясь над ним. Вдруг тонкие веки с голубыми прожилками затрепетали, и ребёнок открыл глаза. служение ближним. После этого случая не было нужды составлять какие-либо планы, потому что Дженни твёрдо решила, что останется в городе до самого отъезда в Англию. Будет няней для Кинзы, и каждый день будет помогать тёте Розмари лечить больных детей. Довольный таким заявлением дочери, мистер Свифт засмеялся, а потом спросил, чем же он будет заниматься в этой горной деревне 2 недели, где он должен запереть себя, чтобы удовлетворить внезапное расположение дочери к больным детям. Миссис Свифт обеспокоенно вздохнула и потребовала, чтобы Дженни полоскала горло 3 раза в день. Сама девочка проявляла откровенный восторг А тётя Розмари в тайне была очень счастлива. Она считала, что каникулы закончатся отлично. В воскресенье днём никто из больных не пришёл. Дженни не отходила от своей тёти. "Как жаль, что мало таких людей, как ты", заговорила она, "чтобы научить этих женщин, как правильно ухаживать за детьми. Знаешь, тётя, я подумала и решила" что когда вырасту, тоже стану миссионеркой и приеду сюда. У меня будет амбулатория, и я буду лечить людей, как ты. Мне кажется, это так весело. Тётя Розмари несколько мгновений молча смотрела на самоуверенное лицо Дженни, затем тихо сказала: "Ты не можешь быть миссионеркой, пока в твоей жизни не произойдёт очень важное событие. Почему не смогу, тётя? с удивлением спросила Дженни. Я выучусь на медсестру и научусь, как ухаживать за маленькими. И мне не надо знать ничего больше, правда? Думаешь, что надо? возразила тётя Розмари с лёгкой улыбкой. Но я не собираюсь рассказывать тебе об этом здесь, в коридоре. Давай возьмём фляжку и сэндвичи и пойдём в сад, где стоит башня Там мы сможем поговорить. Кинза сейчас проснётся, а она очень любит этот сад. Прекрасно, закричала Дженни и перескакивая через две ступеньки, помчалась наверх собираться. Мама сказала, что мне можно остаться на чай, если меня пригласят. Я спросила её, как предусмотрительно с твоей стороны, заметила, смеясь, тётя Розмари. Ты оденешь Кинзу, пока я приготовлю, что надо? Спустя несколько минут тётя Розмари, Дженни и Кенза уже шли по безлюдной базарной площади, направляясь к старым полуразрушенным воротам в стене башни. Дженни несла корзинку с провизией, а Кенза мяч. Взбираясь по ступенькам, они весело болтали, но как только оказались под сводами сада, замолчали, потому что он был так красив. Кин за тоже остановилась и с удовольствием вдыхала ароматы. Казалось, они были отгорожены от мира не стеной из камня, а огромными качающимися занавесами из глицинии и жасмина. Всё было пронизано солнцем, и молчание нарушалось только клёкотом деловых аистов в гнёздах и случайным хриплым криком павлина и мягким всплеском воды в пруду. где белоснежная гусыня учила плаванию своих семи рых пушистых гусят. Смотри, чтобы Кинза не упала в воду, предупредила тётя Розмари. Не отходи от неё, пока я приготовлю чай. Она распаковала корзину. Увидев, что всё готово, Дженни прибежала вместе с Кинзой. Они сидели у пруда в самом центре сада, под кустом вьющейся розы с множеством бутонов. Угостившись сэндвичем, Дженни вепросительно посмотрела на свою тётю. Что я ещё должна знать для того, чтобы стать миссионеркой? спросила она так, будто разговор не прерывался. Это зависит от того, что ты желаешь делать, серьёзно ответила тётя Розмари. Если ты просто хочешь лечить их от болезней, то тогда ты должна стать сестрой милосердия или доктором. но большинство из них опять очень скоро может заболеть. Да и во всяком случае, наши тела смертны. Имеет значение та часть человека, которая живёт вечно, то, что составляет его сущность, что мы называем духом. По-настоящему можно помочь им и сделать их счастливыми, только приведя их к Господу Иисусу. но ясно, что нельзя указать кому-либо на Иисуса Христа, если ты сам не увидел и не познал Его. Поэтому главное — не то, что ты знаешь, а кого знаешь. — Ну, ты тратишь так много времени каждый день, давая им лекарства, — сказала Дженни. — Почему я не могу делать это же? — Можешь, конечно, — ответила тетя Роза-Мария. — Видишь ли... Ты не понимаешь, почему я трачу много времени на то, чтобы лечить их. И я постараюсь объяснить тебе. Все эти бедные люди грешные. И Иисус может простить их. Они боятся смерти, и только Иисус может удалить от них страх. Большинство из них несчастны и уставшие. И только Иисус может утешить их и дать отдых и покой. Он желает достичь их всех своим прощением и любовью. Но поскольку его нет на земле сейчас, они не могут ни видеть, ни слышать его, как было когда-то, когда он жил на земле. Поэтому он входит в сердца людей, которые любят его, и использует их уста, чтобы они говорили о нём. и их руки, чтобы они делали доброе для других. Я даю им лекарство не только для того, чтобы вылечить их. Я также хочу, чтобы они видели, что Иисус через меня заботится о них и желает им помочь. Бесполезно только говорить о любви Христа, они не поймут. Нужно показать им это делами, делами милосердия. Но первое В чём надо быть уверенным? Это в том, что во всём этом действительно присутствует Христос, действуя любовью в тебе и через тебя. Иначе это как пустой фонарь в темноте. Хм, хорошо. А как узнать, есть он или нет? С любопытством спросила Женя. Как попадает свет в пустой фонарь? Открывается дверца и вставляется свеча. Иисус и есть свет. Он хочет войти. Мы верой открываем дверь сердца и приглашаем его войти. Затем, если дверца фонаря чистая, свет светит ярко. Но если стекло затуманено или грязное, свет будет тусклым. Первое, что делает Иисус своим светом, это показывает нам наши грехи. раздражение, своей воле, нетерпение, непослушание. И если мы действительно хотим того, он очищает нас, и его прекрасные светлые лучи любви видны в нас и светят через нас. И люди, потерявшиеся в темноте, толпами приходят к свету. Но они совсем не думают о фонаре, им нужен свет. Миссионеры по существу очень незначительные люди. Они просто как пустые фонари. Важен свет. Свет имеет значение, Дженни напряжённо размышляла. Значит, только хорошие люди могут быть миссионерами, глубокомысленно произнесла она. Не совсем так, ответила тётя Розмари. Много очень хороших и добрых людей Без Иисуса сверкают как позолоченные фонари, если выставить их на солнце. Но вечером, солнце садится. Наши собственные хорошие качества никогда не смогут удовлетворить Господа, и продолжаются они только до тех пор, пока мы живы. Любовь, жизнь и доброта Иисуса продолжаются вечно. И человек, в котором горит этот свет, тоже будет продолжаться вечно только его доброта совершенна никто кроме Иисуса никогда не был абсолютно добрым и хорошим вон папа с мамой идут в сад вдруг воскликнула Дженни вскочила и понеслась им навстречу она была рада уйти от этого разговора потому что тётя Розмари говорила о вещах которые нарушали её покой, тревожили её. А Дженни не любила, чтобы её что-нибудь беспокоило. Например, то, что тётя сказала о миссионерах, что они незначительные люди. В том кругу, в котором она жила, Дженни всегда была самым важным, значительным лицом. И это очень правильно, подумала она, прыгая с разбегу в объятия отца. Улыбка отца и радость в глазах матери тотчас убедили её в этом. Что бы ни случилось, она всегда будет для своих родителей самым важным, самым значительным лицом. Розмари встретилась глазами с Елизавет, счастливая и понимающая, разделяющая радость матери в том, что девочка опять здорова и резвится. Для обеих женщин было радостью возобновление их прежней дружбы. Очарование и доброта Элизабет, безмятежность ее семейной жизни вызывали восхищение у Розмари. А Элизабет со своей стороны пришлось признать, что ее кузина не теряет напрасно время. Благодарность на лице ребенка убедила ее в этом, ведь она поручила Дженни по печенью Розмари, как никому прежде. Это казалось странным, потому что еще несколько недель тому назад... Она бы ужаснулась, узнав, что её Женьке будет иметь дело с бедностью и болезнями. Она всегда стремилась окружить девочку солнечным светом и красотой. Но есть разные виды красоты, думала она про себя. Лечить, помогать, любить и давать это прекрасно. Я не хочу, чтобы Женька была нелюбимой затворницей. Я хочу, чтобы она преуспевала в мире и удачно вышла замуж. «Но я хочу так же, чтобы она выросла доброй и отзывчивой. И мне думается, Розмари может помочь ей в этом». Когда она высказала свои мысли мужу, он вполне согласился с ней. «Она научится чему-нибудь деловому в этой амбулатории», — сказал он. «Может, у нее проявится интерес к другим людям и желание заботиться о них». «Розмари», — сказала Элизабет, лаская кинзу, — «может, ты оставишь свои дела сегодня вечером?» И мы вместе покушаем в отеле. Воскресенье мой выходной день, ответила Розмари. Я с удовольствием приду, когда уложу Кензо спать. Мамочка, посмотри, закричала Дженни. Павлин распустил свой хвост, какой красивый! Девочка потянула родителей в ту сторону, где стоял павлин, а Розмари с Кензой медленно направились домой. служение ближним. Было ещё рано укладывать Кинзу спать, и Розмари села с ней на ступеньки. Их окружали соседние дети, и некоторое время они провели в обществе друг друга. Розмари показала им картинку с изображением заблудившейся в горах овечки. Хотя они уже знали эту историю, но она все равно казалась им интересной и увлекательной. Когда Розмари принесла кинзу в спальню, дети все еще сидели на ступеньках, подражая блеевшим овцам. Ме-е-е! Вскоре кинза была уже готова ко сну. Она встала на колени перед кроватью и сложила ручки для молитвы. — Спасибо за хороший день в саду и благослови Дженни и всех детей на улице! — поспешно произнесла она. Ее, конечно, не очень волновали уличные дети. Сегодня было воскресенье, и в этот день она каждый раз перед сном получала конфету и едва могла дождаться того момента. Через час Роза Мари сидела в большом ресторане отеля с мистером и миссис Свифт и Дженни, которая для такого случая надела самое лучшее платье. Для Розмари было большим удовольствием ужинать здесь и говорить с Элизабет. Сегодня разговор коснулся Кинзы. "Она такое милое создание", сказала миссис Свифт. "Как жестоко, что она слепая. Что ты планируешь с ней дальше делать, Розмари?" "Я бы хотела, чтобы через 3 года она поступила в специальную школу", ответила Розмари, "где сможет научиться вышиванию". и изучить азбуку Брайля, таким образом она смогла бы заработать себе на жизнь. А когда она приобретёт умение, она опять приедет ко мне. Слепая девушка, истинная христианка, может быть миссионеркой среди своего народа. Дженни возбуждённо наклонилась через стол, рискуя опрокинуть свой стакан. "Школа для слепых, папочка!" воскликнула она. "Куда нас приглашали на рождественскую ёлку?" Если бы Кенза поступила туда, мамочка, она смогла бы иногда бывать у нас, и я заботилась бы о ней. Это было бы так, как будто у меня маленькая сестра, и она тоже была бы счастлива, если бы я была с ней. Я не так хорошо провожу время на рождественские праздники. У когда она сможет приехать, тётя Розмари? Можно взять её с собой прямо сейчас. Кузины вопросительно переглянулись. Это неплохая мысль. — сказала миссис Свифт. — Это действительно хорошая школа, и туда принимают совсем маленьких. Джон имеет там влияние. Чем раньше она поступит, тем легче усвоит английский язык. Кроме того, она поедет с нами на машине, и тебе не надо будет везти ее самой. Розмари просто не знала, что ответить. Все было так неожиданно. Возбужденная Дженни прыгала на стуле от нетерпения. Просто я не знаю, что сказать, наконец проговорила Розмари. Это очень любезно с вашей стороны, но она кажется такой крошечной. Конечно, ответила миссис Смит. Когда ты решишь, дай нам знать. Нет, Женни, перестань об этом. Люди не могут решать какие-то важные дела без того, чтобы сначала не подумать хорошенько. Иначе они могут поступить неправильно. Подали мороженое. И Дженни на некоторое время забыла о кинзе. Разговор перешел на другие предметы. Вечер прошел приятно, и Роза Мари поднялась, чтобы идти домой. — Мы проводим тебя, — сказала миссис Свифт, тоже поднимаясь. — Дженни, дорогая, поднимись в номер и ложись спать. — Хорошо, — ответила Дженни, которая, насладившись двумя порциями мороженого, была необычайно любезна. Она обняла тетю, — и прошептала так, чтобы никто не слышал. Ты хорошенько подумай об этом, да тётя? Да, Женя, хорошо. Я спрошу Бога, чтобы он указал мне, как правильно поступить. Ты думаешь, он укажет тебе к завтрашнему утру? Не знаю, Женя. Это такое серьёзное дело, дай мне срок у 2 дня. Хорошо. Попроси его указать тебе как можно скорее. Попроси его, чтобы он сказал: "Да". «А ты не хочешь тоже попросить?» «Я не знаю, как. Я попытаюсь. До свидания, тетя!» Она освободилась из объятий девочки и вышла вместе с супругами Свифт на темную рыночную площадь. Обернувшись, тетя Роза-Мария помахала Дженни, которая в ответ тоже помахала рукой. Похищение Комит с радостью приветствовал приход весны, потому что каким бы ни был закаленным человек, нельзя привыкнуть к окоченевшим пальцем ног и рук, резким ветрам, дождю и снегу, пронизывающим тело. Но теперь все позади. Солнце согревало и утешало, аисты вели гнезда на башнях, цветы покрыли горы, а вишневый и абрикосовый цвет делали долину прекрасной. Хамид, как и всё живое в природе, подрос, и был похож на пугола больше, чем когда-либо прежде. Одежда, которую дала ему сестра, износилась, но теперь это не имело значения. Довольный, Хамид растянулся у своей палатки, облизывая запачканные маслом пальцы. Он внимательным взглядом смотрел на то, что происходило перед его глазами. Кинза, подпрыгивая, шла между Дженни и сестрой. Очевидно, они вышли, чтобы сделать покупки. Вдруг он заметил то, что заставило его вздрогнуть. Он протёр глаза и снова посмотрел. Нет, это не сон. Он побледнел, бросился в палатку и спрятался за плету. Потом осторожно выглянул, как напуганный заяц из норы, и стал наблюдать, что будет дальше. В дверях напротив стоял его отчим. уставившись на маленькую группу из трёх человек, которые, не сознавая, что находятся под наблюдением, покупали апельсины. Затем, сделав шаг по направлению к ним, он уставился на кинзу подобно тому, как могла бы смотреть змея на играющего крольчонка, выжидая момента укусить. Его острый глаз заметил всё: жесты слепой, её счастливый лепет, хорошую тёплую одежду. Он подошёл так близко к Кинзе, что Хамиду показалось, что он вот-вот схватит её. Но он не тронул девочку. Он просто шёл за ними, незамеченным среди толпы. Хамид видел, как загорелись от гнева его глаза, и рот был сжат так крепко, как беспощадный стальной капкан. Хамид пришёл в себя от первого потрясения. Он стал рассуждать: Его отчим приехал на базар по делу и, несомненно, уедет из города в тот же вечер. Он не видел Хамида и не увидит, потому что в самый удобный момент он убежит на гору и останется там до темноты. За кинзу он не испытывал ни малейшего беспокойства. Кинза находилась в безопасности в доме английской сестры, которая любит ее и никому не отдаст. Ее дом-крепость. куда его отец никогда не сможет проникнуть. Пришёл хозяин Хамида и удивился, найдя своего помощника под плитой, а не у плиты. Он дал ему подзатыльник, против чего Хамид не возражал, но урезал его плату на сантим, чем он очень возмутился. Но через минуту он забыл об этом, строя планы, как бы ему незамеченным проскользнуть через опасную зону и исчезнуть в горах. Вскоре Он был уже на мостовой и быстрым шагом направлялся к городской стене, за которой начинались пологие холмы со скалистыми выступами. Серебристо-серые оливковые деревья выглядели особенно прелестно в весеннем цвету. Посреди небольшой лужайки росло дивно красивое дерево. Это была цветущая вишня, белая, как морская пена, как снег на вершинах горы. как белая страница в книжке английской сестры, которая обозначала прощённое чистое сердце. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Этот стих мальчики выучили в тот вечер наизусть. Ихамит повторял его про себя же, я хлеб, который купил себе на завтрак. Мальчик радовался окружающей природе, Но еще более счастливым делала его внутренняя тихая радость, пробудившаяся в глубине его сердца луч любви, которую он не мог выразить словами, но которая зародилась в нем в ту ночь, когда он склонился на колени возле жаровни и помолился ему одному понятной молитвой. Он был уверен, что молитва его услышана с тех пор, Он не чувствовал себя более таким одиноким, забытым, не испытывал уже такого сильного страха, как прежде. Хамит нашёл глубокий источник счастья, и от этого он и физически чувствовал себя сильным и смелым. Да, в это утро он ощущал настоящее блаженство. Проходя мимо источника, он сунул голову под струю прохладной воды, чтобы освежиться. Затем растянулся на зелёной траве, подставив тело ласковым лучам весеннего солнца. А тётя Розмари, Дженни и Кинза направились домой, так и не заметив зловещую фигуру человека, следовавшего за ним до самого входа и наблюдавшего за ними, пока не закрылась дверь. Как раз было время открывать амбулаторию. Тётя Розмари разрешила Дженни взять Кинзу в отель. И вот с новой книгой в одной руке и с кинзой в другой Дженни отправилась к родителям в отель. Двое детей, пробравшись через толпу на базаре, вошли в сад с башней, находившийся на их пути. В саду никого не было, все были заняты. Кто продавал, кто покупал. Эта тишина привлекла Дженни. Она нашла... Замечательное местечко, и села почитать книжку, так как остановилась на самом интересном месте. Правда, мама говорила ей нигде не задерживаться и никуда не заходить по дороге от тёти Розмари в отель. Но ведь мама не знала, в какое время она выйдет. Описываемые события настолько увлекли Женю, что она не заметила, как Кинза поднялась на ноги и пошла по дорожке к старой арке, ведущей в другую часть сада. Девочка часто отправлялась на небольшие прогулки, вытянув вперед руки, чтобы предотвратить опасность столкновения. Когда она сознавала, что ушла довольно далеко, то останавливалась и потихоньку звала, пока кто-нибудь не забирал ее. Дженни с упоением продолжала читать. Я не терпелась дочитать до конца главы и узнать, получит ли приз пони Аннабелла. Встречком глаза она видела, что Кинза стоит около арки. Надо точе забрать её. Но ничего с ней не случится, она только закончит ещё одну страницу. Дженни бегло прочитала до конца и быстро поднялась со вздохом облегчения, потому что Анабелла победила. Но она почувствовала себя виноватой в том, что позволила Кинзе пройти через арку одной. Кинза! Тревожно позвала она. выпегая из тенистого уголка на залитой солнцем лужайки ответа не последовало она пробежала по саду заглянула через арку в другую часть сада нигде никого дженя остановилась и глаза её расширились от ужаса она бегала от одного куста к другому ища девочку сердце неистово колотилось пробежав вверх и вниз по лестнице Она вернулась вниз, не обнаружив и следа Кинзы. Девочка бесследно исчезла. Дженив в паническом страхе бросилась на базарную площадь. Никого не видя, натыкаясь на разложенные товары, она металась по рынку. Люди сочувственно смотрели ей вслед, когда она нетерпеливо проталкивалась между ними с бледным и мокрым от слёз лицом. Они думали, что она потеряла свою мать. И указывали ей на отель, но она только качала головой и устремлялась вперед в бесплодных поисках. Наконец она остановилась, совершенно обессиленная, поскольку больше негде было искать. Она опять вернулась в сад, чтобы ее не видели люди, и стояла там в одиночестве, около роковой арки, пытаясь решить, что же делать дальше». Просто невозможно вернуться к тёте. Тётя Розмари доверила ей кензу. Она не оправдала её доверие. Что теперь скажет тётя? Хуже того, где кенза? Вдруг с ней случилось что-то ужасное? Может, она ушиблась, испугалась, плачет? Удивляясь, почему Дженни не приходит к ней. От этих страшных мыслей и от осознания собственной вины Девочка расплакалась и, громко всхлипывая, побежала в отель прямо в комнату матери, в материнские объятия. Миссис Свифт понадобилось несколько минут, чтобы из сбивчивого рассказа составить целое. Узнав, что произошло, она побледнела. Затем, вытерев слезы на глазах дочери, взяла ее за руку. — Мы должны пойти немедленно рассказать тете Розмари. сказала она как можно спокойнее. И по дороге мы ещё раз поищем на базаре. Дженни притихла, затем трагическим тоном произнесла: "Не могу идти к тёте Розмари. Я просто не могу, мамочка. Ты пойди и скажи ей". "Нет", сказала миссис Фифт спокойно, но твёрдо. "Ты должна пойти и рассказать ей сама. Видишь, Дженни, Это случилось из-за твоего непослушания и безответственности. Тебе надо иметь мужество и принять порицание, которое ты заслужила. Надо идти немедленно, потому что если кто-то взял Кинзу, важна каждая минута. Папа тоже пойдёт с нами. Молчаливая маленькая группа вышла из отеля. Мистер Свифт предложил, чтобы Дженни с мамой ещё поискали в саду, а он быстренько пробежится по базару. Через несколько минут они встретились, обеспокоенные и мрачные. "Но", «Ну, сказал мистер Свифт, "чем скорее мы сообщим об этом Розмарите, тем лучше. Она может говорить на их языке и расспросит людей". Они встретили Розмари на пути к отелю. Она шла за Кензой, так как той пора было обедать. Мистер Свифт рассказал ей, что произошло. Пока он рассказывал Дженни, стояла чуть поодаль, опустив глаза и не осмеливаясь взглянуть тёте в лицо. Что скажет тётя? И будет ли она бросить меня вот здесь, прямо на улице, думала она. Но так случилось, что в тот момент не было сказано ничего о её легкомыслии. Казалось, о ней совсем забыли. Все мысли были направлены к Кензе. Они вернулись в сад, чтобы восстановить всё как было, и тётя Розмари расспросила владельцев ближайших лавок, но никто не мог рассказать ничего нового. Всё произошло по другую сторону арки, которая отделяла от дороги высокая стена. В той части сада было три выхода, один из которых вёл на пустынную дорогу, разделяющуюся через пару миль на десяток едва заметных горных тропок. Есть две вероятности, сказала наконец Розмари, когда все расспросы оказались безрезультатными. Одна, что её похитили из-за одежды. В этом случае нам могла бы помочь полиция. Вторая её родные решили вернуть её и украли девочку. В этом случае боюсь, что она потеряна навсегда, ведь не могу же я предъявить на неё права её родным. Я даже не знаю, откуда она появилась, знаю только, что она не из местных. Она внезапно прервала свою речь, так как новая мысль пришла ей в голову. Интересно, где Хамид? продолжала она взволнованно. Я часто думала о том, что он имеет к ней какое-то отношение. Он смог бы дать ключ к этой загадке. Но никто из мальчиков, собравшихся вокруг, не мог сказать, где его найти. Такого счастливца не оказалось. Видели его утром на посту, а потом по дороге в горы. Все охотно вызвались искать его и рассыпались в разные направления, потому что богатый англичанин безусловно щедро наградит того, кому посчастливится найти его. Но поиски оказались безрезультатными. Полиция, выслушав эту историю, любезно посочувствовала, но мало б надежила. Они обещали позвонить на все посты в горах, чтобы там следили за главными перевалами и проверяли путешественников. Но было много тайных переходов, известных только местным жителям. Кроме того, если бы даже и нашли ребёнка у кого-либо, чем можно доказать, что он не принадлежит похитителям? Их можно оштрафовать за украденную одежду, но ребёнок? Полицейский выразительно пожал плечами. Приподнял брови и развёл руками. Этим было сказано всё. Ничего больше не оставалось делать, как вернуться в дом тёти Розмари к вечернему чаю. Но все были настолько расстроены и заняты мыслями о судьбе Кинзы, что, как говорят, кусок не лез в горло. Скорее супруги Свифт собрались уходить, а Дженни, бледная и несчастная, последовала за ними. Всё ещё не смеет взглянуть в лицо тёте, которая занятая мыслями о Кензе и не думала о поступке Дженни. Розмари была рада остаться одна. Она убрала со стола и, намереваясь помолиться о Кензе, вернулась в свою комнату. Взгляд её остановился на кукле, лежавшей на диване. Она осмотрела комнату: мяч, стульчик Кензы, коробка конфет, которую Дженни подарила девочке. Повсюду следы её недавнего присутствия. Чувства любви и беспокойства переполнили сердце сестры, и она закрыла лицо руками. Где Кинза? Что с ней? Как она беспомощна, лишённая зрения, как напугана и скучает по дому? О, Боже, воскликнула Розмари. Сам позаботься о ней, защити и успокой её. приведи в целости и сохранности ко мне когда она так молилась то услышала позади себя сдавленное рыдание и поняла что в комнате кто-то есть она оглянулась в дверях стояла Дженни бледная с опухшими от слёз глазами Дженни воскликнула удивлённая Розмари мама знает что ты здесь да ответила девочка вслепая я сказала что должна видеть тебя наедине и она привела меня к дому. А ты забыла закрыть дверь, и я вошла. Может, ты совсем не хочешь видеть меня, потому что... потому что это моя вина, что так случилось с Кензой. Тетя, о, тетя, что же я буду делать? При последних словах слезы опять обильно хлынули у нее из глаз. Тетя Розмари привлекла ее к себе и попросила сесть. Ты ничего не можешь сейчас сделать, Генни мягко сказала она. Но Бог любит Кинзу гораздо больше, чем мы, и он всё может сделать. Давай преклоним колени и вместе попросим Бога сохранить Кинзу, утешить и быть её защитой. Они обе опустились на колени, и тётя Розмари передала Кинзу в руки доброго пастыря. Дженни слушала и удивлялась, став более несчастной, чем когда-либо раньше. «Тетя Розмари хорошо», — думала она. «Что бы ужасное ни случилось, у нее есть место, где она в любое время может найти прощение, мир и утешение». Но Дженни не знала такого места. Она чувствовала себя запертой во тьме. Она никогда не простит себе, да и никто не простит, если кинза не найдется». Впервые в жизни её непослушание имело значение, и, кажется, нет возможности исправить последствия этого поступка. Почти каждый день она проявляла своей воли и поступала по-своему, но папа и мама были всегда терпеливы и добры к ней, находя извинение в том, что она проболела 3 месяца. И в этот раз она поступила по-своему, не послушалась маму. И вот, чем это закончилось? — Если бы кинза нашлась, — сказала про себя Дженни, — я бы никогда больше не капризничала. Я бы всегда слушалась и была бы хорошей. Всегда-всегда. Вы слушали очередную часть произведения Патриции Сен-Джон «Свет жизни». Читала Светлана Перевозчикова. В следующей передаче мы продолжим знакомиться с этой книгой. Хамид приходит на помощь. Розмари провела остальную часть дня в поисках Хамида, но тот очевидно твёрдо решил замести следы. Услышав рано утром, что английская сестра настоятельно желала видеть его, он оставил работу и опять ушёл в горы. Зачем он так понадобился ей сейчас? Может, отчим поговорил с ней, и она хочет отдать его ему? Всё это было весьма подозрительно, и Хамид решил держаться от неё подальше. Однако английская сестра была настолько решительной в желании видеть его, что когда ей передали, что Хамид утром ушёл в горы, она перед заходом солнца заняла наблюдательную позицию. за колонной каменной арки, через которую он должен был возвратиться. Ей не пришлось долго ждать. Не успели последние лучи солнца скрыться за вершинами горных цепей на западе, как она увидела в сумерках крадущуюся фигурку мальчика. Розмарис схватила его за то, что осталось от рубахи. Он отчаянно сопротивлялся, но она сразу же заговорила, и её слова приковали его внимание. Хамид, я потеряла Кинзу, сказала она и затем умоляюще добавила: Прошу тебя, помоги мне найти её. Ты не знаешь, куда она могла исчезнуть? Она всё ещё крепко держала мальчика, а он стоял перед ней, весь напрягшись, глядя на неё с сомнением и подозрением. От испуга он не мог собраться с мыслями, но постепенно в голове прояснилось. И он стал соображать, если кинза исчезла, ее, конечно, взял отчим. И если сестра ищет ее, значит, она, безусловно, ничего не знает об их отчиме. Но рассказать все небезопасно. Это может привести в сприкосновение с полицией. А никакой бездомный мальчишка не желает иметь дело с полицией. А может, это ловушка? Нет, гораздо безопаснее всё отрицать и не связываться с этим делом. Однако, если он откажется говорить, а Кинза потерялась, то все его старания были напрасны. А ведь Кинза была так счастлива, так поправилась, всегда обутая и одета, а сейчас её продадут нищему. Для чего другого она понадобилась отчему? И его не будет там, чтобы защитить её. Я ничего не знаю, осторожно сказал Хамид после продолжительной паузы. Но в его глазах стояли слёзы. Сестра, заметив эти слёзы и его колебания, окончательно убедилась в том, что он многое знает. Хотя будет очень трудно выпытать у него потому она должна действовать с величайшим тактом и осторожностью. — Пойдем домой и поужинаем вместе, — спокойно сказала она. — Мы поговорим об этом дома. Ты, должно быть, проголодался, находясь весь день в горах? Да, действительно, он был голоден, как волк. Пастух в полдень поделился с ним куском ржаного хлеба, и больше он ничего не ел со вчерашнего вечера. потеряв право на работу и жалование внутри была грызущая боль и если он не примет предложение сестры едва ли ему удастся поесть в этот вечер в то же время идти к ней в дом было бы большой неосторожностью потому что может быть это заподня но никто не заставит его говорить голод победил осторожность Он протянул свою грязную руку сестре, и она, отпустив его рубаху, крепко взяла его за руку и не выпустила её, пока они не оказались дома за запертой дверью. Розмари провела Хамида наверх, в ту комнату, где он когда-то смотрел на спящую Кинзу. Мальчик сел по-турецки на матрас, весь напряжённый от волнения и в то же время восторженно вдыхая запахи По дому разносился благоухающий аромат горячего риса и овощей с оливковым маслом. Сестра принесла ему полную миску риса и большой ламоть хлеба, затем села рядом с ним. Пока он ел, она не задавала ему никаких вопросов. Мальчик был полностью поглощён едой, и она внимательно разглядывала его. Да, внешностью он сильно похож на Кинзу. Тот же высокий лоб и широко расставленные чёрные глаза, тот же овал лица и такой же строго очерченный рот. Она ждала, пока не исчезнет последняя крошка. Когда миска была очищена кусочком хлеба, сестра заговорила с уверенностью, которой она в себе однако не ощущала. Хамид, твёрдо сказала она, Ты знаешь, кто украл Кензу? Кто похитил твою маленькую бедную сестрёнку? Если знаешь, ты должен мне сказать, потому что я хочу её вернуть. Английская сестра выглядела очень уставшей и напряжённой. Её голос твёрдый в начале, слегка дрогнул к концу. И этот дрогнувший голос убедил Хамида лучше всяких слов. Это не заподня. Это честный крик любящего сердца. Хамид придвинулся ближе, положил голову ей на колени и повернул к ней своё пылающее лицо. "Я думаю, её забрал мой отчим", заговорил он. "Я видел, как он вчера следил за ней на базаре. Он шёл за ней до самого вашего дома, но я думал, что с вами она в безопасности". Если сестра и была удивлена его признанием, она не показала этого. Любое неправильное движение могло бы напугать мальчика, и он опять бы замкнулся. Она продолжала спокойно спрашивать: "Где живёт твой отчим?" Хамит назвал деревню. Он знал, что она у меня. "Нет. Почему ты оставила её у меня тогда ночью?" Мне сказала так моя мама. Отчим не хотел иметь кинзу у себя в доме. Он собирался продать ее нищему. Кинза была бы очень несчастной у него, поэтому мама отослала ее к вам. — А что будет теперь? — Отчим, наверное, продаст ее тому нищему, и ему нужны деньги. Сестра содрогнулась. Положение кинзы было гораздо хуже, чем она предполагала. И ее нужно как-то спасать. — Как далеко ваша деревня? — спокойно спросила она. — В двух днях пути на лошади, но отец, наверное, приехал на грузовике, который возят на базар. Тогда только шесть часов. — А ты, как ты пришел? — Немного на грузовике, немного пешком, а кинза на спине. Сестра втайне восхищалась его мужеством. — А? Он так много сделал для кинзы. Это без сомнения поможет ей. А если бы я поехала в вашу деревню и предложила бы отцу больше денег, чем нищий, продал бы он мне кинзу? Не знаю, может, и продал бы. Но как вы найдете дом? Тебе надо поехать со мной и показать. Мне нельзя, дома отец забьет меня. Тебе не надо являться домой. Ты можешь просто показать мне дом Издли. Но меня все знают в деревне, они скажут отцу. Мы приедем после захода солнца на машине мистера Свифта. Тебя никто не увидит. Ради Кинзы ты, конечно же, согласишься. Она подалась вперёд в нетерпеливом ожидании, а он сидел с сомнением, глядя на неё и почусывая затылок. Борей со страхом. Хамид, просила она. Если ты откажешься, я не смогу найти её. Её купит нищий, она будет страдать от холода и голода на улицах большого города и всю жизнь будет жить во тьме. Если она вернётся ко мне, то будет счастливо. Я научу её любить Господа Иисуса, и она вырастет уповая на Христа. В её сердце будет свет и счастье. Я говорила тебе о нём много раз. Ты любишь его. Он взглянул на неё. Его лицо просветлело. Я очень люблю Господа Иисуса, просто сказал мальчик. Он взял мои грехи и сделал моё сердце счастливым. Сестра ухватилась за эти слова. Господь также может освободить тебя от твоих страхов и сделать твоё сердце смелым, убеждала она. В Божьей книге написано, что совершенная любовь Иисуса в наших сердцах изгоняет страх. Там больше нет места для него. Давай сейчас попросим его Хамид, чтобы он избавил тебя от страхов и помог спасти Кензу. Мальчик послушно закрыл глаза, протянул сложенные руки, как бы для того, чтобы взять изливаемое благословение. И повторял молитву сестры горячо и убеждённо. Когда он молился таким образом, ему в голову пришли две мысли: если Господь Иисус действительно любит его, то он не позволит отчим убить его. А значит, нечего бояться. И как чудесно будет всю дорогу до деревни проехать на большой быстрой серой машине англичанина. Так уже во время молитвы Дух Святой послал радостные, укрепляющие мысли в его обеспокоенное сердце. Поэтому, как только они окончили молиться, он был готов согласиться на предложение сестры. Наконец он покинул ее дом в состоянии приятного возбуждения. Проходя по рыночной площади, он видел себя гордо сидящим у открытого окна машины и, и машущим своим друзьям, которые позеленев от злости, ошеломлённо смотрят на его царское движение вперёд. Он ликующе засмеялся и даже подпрыгнул от восторга. Тёплый ночной ветерок освежал его разгоречённое лицо, и он испытывал трепет и волнение от предстоящего путешествия. А к конечному результату он совсем не беспокоился. Отчим сделает всё ради денег. А сестра, конечно же, предложит больше, чем нищий. Как только Хамит ушёл, Розмари отправилась в отель, чтобы поделиться своим планом с супругами Свифт. Она не видела их с самого утра, когда они заехали сказать ей, что Дженни настолько обеспокоена и расстроена, что они решили совершить длительную автомобильную прогулку в горы и там пообедать. Дженни, переполненная невероятными планами спасения Кинзы, совсем не желала ехать. Но отец настаивал. В результате последовала сцена каприза, и они поехали. Дженни, сгорбившись, сидела на заднем сиденье, сердитая и мрачная, как грозовая туча. Розмари увидела их сидящими в креслах, усталыми и подавленными. При виде ее они вскочили на ноги. — Что-то случилось? — нетерпеливо спросили они. — Да, — сказала Розмари, не в силах скрыть волнение. Она опустилась на стул и изложила всю эту удивительную историю. — Конечно, я уладила все с Хамидом, не посоветовавшись с вами, — закончила она. — Но я уверена, что вы не откажетесь поехать, потому что вы так любите кинзу. Нам надо будет выехать завтра днём. Туда около 4 часов езды, чтобы приехать после захода солнца. Хамид говорит, что надо ещё довольно далеко пройти. Машина не сможет проехать до места. Мы вернёмся только к утру. Я думаю, вы ничего не имеете против. Конечно, нет, заверила её миссис Свифт. Джон повезёт тебя и Хамида. А я останусь с Женни. Я думаю, ей не следует ехать. Шума не избежать, если мы не возьмём её, заметил отец. Можно я расскажу ей об этом, или она уже спит? Муж с женой молча переглянулись. Затем миссис Свифт сказала: "Я пойду и скажу ей Розмари. Мне так хотелось бы, чтобы ты успокоила её и она повеселила". Я ничего не могла поделать с ней сегодня вечером. А она любит и слушается тебя. У нас сегодня был несчастный день. Она дулась и ворчала с момента, как мы уехали, и до самого возвращения домой, потому что не хотела ехать. Она хотела остаться и помогать тебе искать Кинзу. Конечно, она болела и всё такое, но она ведёт себя как испорченный ребёнок, если что-то делается не по её воле. Поэтому я отправил её спать, как только мы приехали, мрачно добавил мистер Свифт. Она не привыкла, чтобы её накасывали и восприняла это болезненно. Не знаю, в каком настроении вы её найдёте. Она безусловно поднимет большой шум, если ей запретить ехать с нами. Бедняжка, сочувственно произнесла Розмари. Я пойду посмотрю, может, она ещё не спит. Она осторожно поднялась по лестнице и постучала в дверь. Никакого ответа. Сестра тихонько открыла дверь и вошла. Что вам нужно? Послышался сердитый голос из-под одеяла. Я не уснула так рано, как вы велели. Не уснула. Это я, Дженни. Тихо сказала тётя Розмари и села на кровать. Женя тотчас высунулась из-под одеяла. Она была смущена, потому что всегда перед тётей Розмари говорила вежливо, желая выглядеть воспитанной девочкой. Мама и папа, наверное, уже всё рассказали о ней. Ей надо теперь заставить тётю Розмари узнать её точку зрения. Родители совершенно её не понимают и рассердились на неё, а им надо было посочувствовать ей. Но тётя без сомнения поймёт её и найдёт, как несправедливо с ней поступили. У тёти Розмари воскликнула Дженни и разрыдалась. Я так рада, что ты пришла. Я весь день думала о Кинзе. Успокойся, сказала тётя Розмари ровным спокойным голосом. Ты думала весь день не о Кинзе, а о себе. Вот почему ты такая несчастная. — Эгоистичные люди всегда несчастны, потому что им не нравится, когда они не могут поступать по-своему. — Я не эгоистичная! — сквозь слезы сердито произнесла Джейн. — Ты тоже меня не понимаешь, как папа и мама. Я хотела узнать, где кинза они увезли меня туда, где я не могла услышать ничего нового. — То, что ты услышала бы, какие-то известия. А княсеня чуть не помогло бы ей, возразила тётя. Этим ты удовлетворила бы своё собственное любопытство. И вот потому, что ты его не удовлетворила, ты весь день огорчала родителей своим дурным настроением и поведением. И если это не эгоистично, тогда я не знаю, что такое эгоистично. Женя не могла придумать, что ответить на это. потому она только повторила с несчастным видом ты не понимаешь О, Дженни, Дженни, я так хорошо тебя понимаю, воскликнула тётя Розмари, внезапно опускаясь на колени и привлекая к себе расстёршенную девочку. Я понимаю, что из-за того, что у тебя всегда было всё, что ты хотела, и из-за того, что мама и папа всегда дарили тебе прекрасные вещи, и были так добры к тебе. Ты считаешь, что в мире ничего не имеет значения, кроме твоего собственного счастья. Твоё сердце похоже на маленький закрытый круг, в центре которого находишься ты сама. И каждый раз, когда случается что-то, что обижает и раздражает тебя или досаждает, ты думаешь, что это конец света. А когда ты станешь старше, Дженни, ты увидишь, что будет всё больше и больше таких вещей, которые будут обижать и раздражать тебя. И вот ты вырастешь, станешь недовольной, никого не любящей женщиной, видишь ли? У тебя нет времени и места в сердце, чтобы любить кого-то ещё, потому что вся твоя любовь изливается только на тебя саму. Дженни молчала. Никто так не говорил с ней до сих пор. Родители заканчивали такие истории словами: "Ничего, дорогая, мы уверены, что ты ничего не имеешь против. Давай, забутим об этом". Но, возможно, тётя Розмари говорила чистую правду. Девочка вспомнила, как часто она была очень-очень несчастной просто потому, что не всегда могла поступать так, как хотела. Как чудесно было бы быть таким человеком, который всегда счастлив, доволен и не раздражается, если у него нет того, что бы ему хотелось. Например, в школе была девочка, которая хотела научиться ездить верхом, иметь новое платье на утренник, но не могла получить ни того, ни другого, потому что ее отец был бедный. Однако она оставалась спокойной и казалась радостной. Получила большое удовольствие от утренника и в старом платье своей сестры. Дженни не понимала этого и решила, что она устроена совсем по-другому. Наконец девочка произнесла тихим, огорченным голосом. «Я не могу не любить людей. И я люблю людей. Я люблю маму, и папу, и тетю, и кинзу, и других». Только до тех пор, пока мы угождаем тебе, возразила тётя. Но как только мы перестаём делать так, как хочешь ты, ты с удовольствием, без озарения совести делаешь нам зло, причиняешь неприятности. Вот как сегодня ты очень огорчила папу и маму. Дженни молчала, но придвинулась вплотную к тёте, которая продолжала стоять на коленях у её кровати. Бесполезно было пытаться заставить тётю Розмари восхищаться собой. Она, кажется, всё о ней знает. И в том, что она всё о ней знает, Дженни находила для себя какое-то странное умиротворение. Она вдруг почувствовала, что может оставить всякое притворство и сознаться в том истинном, глубоко спрятанном, настоящем. Но иногда неосознанном желании в сердце каждого ребёнка. Я очень-очень хочу быть хорошей и счастливой, прошептала она. Я очень хочу и маму сделать счастливой, но я не могу. Когда не выполняют моих желаний, я не могу не сердиться. Да, задумчиво сказала тётя Розмари. Я знаю, Наше собственное я со всеми его желаниями и требованиями очень трудно удалить из центра круга. В действительности есть только один способ, как это сделать, а именно попросить Господа Иисуса войти в этот круг с его желаниями и волей и изгнать наше собственное я. Сначала это будет нелегко, потому что я продолжать желать своего и надо продолжать говорить: "Не моя воля, но твоя". Через некоторое время происходит удивительная вещь. Так как мы научаемся познавать Господа Иисуса и говорим с ним через молитву, и так как он говорит с нами через своё слово Библию, то постепенно мы начинаем любить его так сильно, что его желания становятся нашими желаниями и мы начинаем хотеть только того, что хочет он. В Библии написано, что если наше желание совпадает с желанием Господа Иисуса, то нам надо только попросить, и мы получим. В таком случае мы, конечно, совершенно довольные и счастливые люди. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. С огорчением прошептала Дженни. Это кажется довольно трудно, но в действительности совсем просто. Послушай, всё начинается с того, что мы просим Господа Иисуса простить нас, удалить наш эгоизм, войти в наше сердце и жить там. Когда ты любишь кого-то, ты ведь хочешь быть рядом и смотреть, и смотреть на него, правда? Когда мы любим Христа, смотрим на него и приближаемся к нему, мы становимся похожими на него и желаем исполнять его желания, его волю. Это похоже на то, как смотреть на что-то яркое и отражать этот свет так, что ты сам будешь выглядеть очень ярким. Понятно, чуть слышно проговорила Дженни, едва не засыпая. Тётя Розмари заговорила о другом. Я пришла сказать тебе кое-что о Кензе. Мы выяснили, куда она исчезла, и завтра твой папа Хамид и я поедем к ней домой и постараемся убедить её папу отпустить её с нами. Где? Когда? Как? закричала Дженни, соскакивая с кровати. Расскажи мне всё быстро. А мне можно поехать тоже? Нет. — сказала тетя. — Тебе нельзя. Мама говорит, что будет слишком поздно. И, возможно, в туземной деревне чем меньше нас будет, тем лучше. У тебя удобный случай искупить сегодняшнее поведение, подчиниться без капризов и растрожительности. А теперь я расскажу тебе, как это выяснилось и все другое. Пока она рассказывала, Дженни лежала, не шелохнувшись, в необычно крутком состоянии и расположении духа. В конце концов, возможно, все окончится хорошо. Но она этого не заслуживает. Вчера вечером она дала что-то вроде обещания. Если кинза найдется, я постараюсь быть хорошей всегда-всегда. — Тетя, позови маму! — покаянным тоном произнесла девочка, зарывшись лицом в подушку. Я хочу извиниться перед ней и сказать, что завтра я буду хорошей. На следующий день сразу после обеда Розмари, мистер Свифт и Хамит отправились в своё нелёгкое путешествие. Дженни, страшно разочарованная, что не участвует в спасении Кензы, но твёрдость, сохранившая своё обещание, стояла в центре рыночной площади. и махала на прощание рукой. Хамид, забывший все страхи, оказавшись внутри прекрасного автомобиля, сидел подобно маленькому принцу на заднем сиденье и снисходительно кивал головой толпе восхищённых мальчишек, которые, сверкая голыми пятками, сопровождали их восторженными криками. Они бежали до тех пор, пока машина, набрав скорость, не оторвалась от них. Это была восхитительная поездка. Хамид вспомнил тот жаркий, пыльный вечер, когда он с таким трудом поднимался по этому самому холму с Кинзой за спиной. Тогда он был слишком усталым, чтобы осматривать окружающий ландшафт. Но сейчас ему не терпелось увидеть всё, что можно увидеть. И он прыгал с места на место в машине, как ручная обезьянка в клетке. Куда бы он ни посмотрел, Везде простирались поля молодой пшеницы или яркие цветы вдоль берегов рек и ручьёв. Они выехали на неизменную часть дороги в долине, и машина быстрым помчалась между высокими холмами, покрытыми белыми цветами. Воздух был напоен их ароматом, и Хамид, утомившись своей чрезмерной активностью, свернулся на сиденье и крепко уснул. Когда он проснулся, Машина стояла на гребне горы. Куда ни посмотришь, везде горы. Мистер Свифт и Розмари пили из термоса чай и ели бутерброды. Хамид высунул голову из окна, чтобы показать, что он уже проснулся. Ему дали большую булку, посыпанную сахаром. Он слизывал сахар и был вполне доволен всем происходящим. Только одна мысль омрачала его радость. С каждым километром он приближался к своей матери и его сердце стремилось к ней быть так близко к ней, но не увидеть её и не поговорить. Две крупные слезы покатились по щекам и упали на дорогую обивку. Машина мчалась по главной трассе. Солнце уже садилось за горы, посылая яркие прощальные лучи. Дети гнали домой коз, и машина несколько раз останавливалась, чтобы пропустить пастушка со стадом. Последние светлые лучи исчезли, наступили сумерки. Хамит уже видел очертания родных гор, над которыми мерцали яркие звёзды. Его сердце учащённо забилось, во рту пересохло. Машина медленно двигалась по каменистой просёлочной дороге. качая на ухабах. Совсем стемнело, когда они добрались до знакомой базарной площади. Шелестящие эвкалипты и здания казались белыми при свете луны. Мистер Слифт остановил машину за магазинами. Хамид выскочил из неё и спрятался за оливковым деревом, пока Розмари говорила с мальчиком, стоявшим в дверях своего дома. Она попросила его присмотреть за машиной. Хамиц знал этого мальчика и не хотел, чтобы тот его увидел. Он был благодарен, что темнота поглотила его. Он подождал, пока мальчик скрылся в доме, крадучись вышел из своего укрытия и не говоря ни слова, крупным шагом направился по знакомой тропке вверх по холму. А мистер Свифт и сестра торопливо следовали за ним. Они очень запыхались, потому что парень был гораздо проворнее, чем они. Вон, сказал Хамид тихо, указывая в темноту. Третья хижина за смоковницей. Вы просто толкните калитку, там нет забора. Не бойтесь собаки, она на цепи. И помните, вы обещали не говорить обо мне отчему. Да, Хамид, тихо подтвердила сестра. Я обещала. А если отчим подойдёт с нами к машине, ты должен спрятаться, пока он не уйдёт. Мы не уедем без тебя. Если мы выедем от него, встретимся здесь. Они осторожно стали подниматься по каменистой тропе. Ахамит ушёл подальше, чтобы надёжно спрятаться за кустами на кладбище. Он сел и обхватив руками колени, вспомнил свой побег. Когда в полночь, крадучись, он спускался с холма и так боялся злых духов, вдруг он понял, что теперь не боится, и удивился, почему. Вскоре он понял, почему. Был такой псалом, которому научила его английская сестра, начинавшийся словами: "Есть прекрасная страна для тех, чьи сердца убилены как снег". Смерть это не место теней и блуждающих духов, а просто дверь, ведущая в светлую обитель Божью. Ещё сестра говорила, что маленькие дети, которые не могут разобраться, что добро, а что зло, тоже идут туда. Поэтому, возможно, его умершие братики сейчас в безопасности и счастливы там. Хамид внезапно тоже захотел пойти лучше туда. Вместо того, чтобы сидеть скрючившись, как бездомный изгнанник, но ведь дом рядом. Сердце Хамида затосковало по тёплому очагу, по ласковым козам, по рахме и больше всего по матери. Он всей душой тянулся к ней. Конечно, она услышит и придёт. Мистер Свифт и Розмари Дошли до крайней деревни и при свете фонариков осторожно друг за другом двигались по грязной дорожке, которая вела к хижине Хамида. Никто не видел их, и когда они дошли до калитки, всё было так, как он сказал. Калитка открылась от лёгкого прикосновения. Они вышли из темноты и стали в нерешительности в полосе света из открытой двери. Послышался звук цып. И черная большая собака с лаем выскочила из-за сарая, натянув цепь до предела. Из окна выглянул человек с черной бородой и, увидев их, быстро исчез. Изнутри послышалась какая-то возня, быстрое обормотание голосов. Потом на пороге появился хозяин. Он вежливо поклонился и поприветствовал их. Затем попросил гостей войти в дом и, и там за чашкой чая изложить дело. Наклонившись, гости прошли через низкую дверь и оказались в крошечной темной комнате. У очага сидела молодая женщина с грустным лицом, выражавшим кротость и покорность. Рядом, прижавшись к ней, сидела робкая черноглазая девочка. В углу, прислонившись к связанному в узел одеяло, сидела пожилая женщина. Анна не поднялась, чтобы их приветствовать. Она осталась сидеть в углу, молча и настороженно наблюдая за гостями. Хозяин расстелил козью шкуру и пригласил своих гостей сесть так, чтобы они оказались спиной к пожилой женщине. Кинзы не было видно, и у сестры защемило сердце. Возможно, они приехали сюда по ложному следу. Вежливо выразив удивление по поводу позднего часа их визита, чернобородый человек велел молодой женщине угостить их сладким мятным чаем. Во время чаепития он спросил их о цели посещения. "Я приехала, чтобы выяснить о маленькой слепой девочке Кинзе", твёрдо произнесла Розмари. "Её брат оставил её на моё попечение около 7 месяцев назад. Она ваша, и это зависит от вас. Но я хорошо заплачу вам. Конечно, её мать может навещать её время от времени. Наступила гнетущая тишина. Отчим, совершенно задачный её уверенным тоном, находился в нерешительности. Она упомянула о плате, а ради денег он готов был на всё. Она заплатит больше, чем нищий. С другой стороны, его могут ожидать неприятности за то, что он выкрал ее. И еще вопрос упирался в ее красивое платье. Он в тот же день продал ее одежду каким-то испанцам. Да, риск был большой. Отчим изобразил на лице смущение и удивление и развел руками. — Я ничего не знаю о ребенке, — уверял он оскорбленным тоном. Правда, брат украл её около 7 месяцев тому назад, но с тех пор я не видел её и не имел никаких известий о ней. Если мальчик сказал, что она живёт здесь, это правда, но ребёнка здесь нет, и я не знаю о месте её пребывания. Если я узнаю что-либо о ней, я с радостью привезу её к вам. Последовала долгая пауза. Глаза Розмари встретились с глазами молодой женщины. сидевшей по другую сторону очага. Она пристально посмотрела на нее и... Или ей показалось, или та действительность слегка кивнула в сторону старухи. Розмари обернулась и оглядела комнату. Было только одно место, где ее могли спрятать под одеялом позади старухи. Пренебрегая обычаями гостеприимства, она неожиданно встала, Прошла в тот угол и громко позвала Кинзу по имени три раза. Отчим тоже встал на ноги, побледнев от страха. Старуха набросила шкуру, но было слишком поздно. Кинза, которую выхватили из рук матери и бросили под одеяло, дремала. Услышав знакомый любимый голос, она вскочила с громким ответным криком. Розмари сбросила с неё одеяло. преодолев сопротивление старой женщины, и в следующее мгновение Кинза была в её объятиях, крепко прильнув к ней всем своим маленьким тельцем. Радость девочки была неописуема. Все ужасы позади, и она опять в сильных руках своей покровительницы. Последние 2 1/2 дня были для неё сплошным кошмаром. тряска и холод, когда она лежала, завёрнутая в мешок на грузовой машине. Шлепки, когда она плакала от голода, холода и страха. Грубые руки, которые вырвали её из ласковых материнских рук. Но это всё кончилось. Любимый голос позвал её, и она в безопасности. Никто, она уверена, не сможет выхватить её из этих крепких, верных объятий. Напряжённое тельце расслабилось, и она притихла. Розмари повернулась к отчему. Он угрожающе поднялся, лицо его побледнело от гнева и страха. Мистер Свифт тоже поднялся, готовый вмешаться. Он был крупный мужчина, и Симухамед моментально смекнул, что единственный выход для него любезно сдаться и заключить выгодную сделку. Выражение его лица мгновенно сменилось на вынужденную весёлость при виде радости Кинзы. "Ну вот", произнёс он с нервным смехом. "Вы нашли её, и теперь она будет вашей дочкой. Она рада быть с вами, я знаю, что у вас она будет жива и здорова. Ну что? Вы желаете заплатить за неё? И она ваша". Розмари, разузнав раньше все подробности у Хамида, назвала значительно большую сумму, чем мог предложить нищий. Си Мухаммед, страшась, что вспомнят об одежде, и стараясь поскорее избавиться от неугодных гостей, тотчас согласился. Он угоднически изливал льстивое выражение своей радости, что Кинза так хорошо устроена, и подошел получить деньги. Кинза, услышав приближающийся страшный голос, вскрикнула, обняла Розмари за шею и прижалась к ней. Сестра передала деньги и наклонилась над испуганным ребёнком. Всё в порядке, Кенза, прошептала она. Не бойся, он не тронет тебя. Теперь ты моя маленькая девочка. Этот голос никогда не говорил неправду. И этот голос произнёс: "Не бойся, теперь ты моя маленькая дочка". И она поверила. успокоилась. Прямо здесь, в присутствии своего врага, она устроилась поудобнее у нее на руках и крепко уснула. Больше здесь нечего было делать. Надо как можно быстрее уходить, пока не произошло что-нибудь непредвиденное. Быстро попрощавшись со старой женщиной и с отчимом, Розмари обернулась к матери, но ее место у Жаровни было пусто. Только маленькая девочка сидела там, серьёзная и большие глаза. Она догадывалась, что он должен быть где-то здесь, поблизости, потому что как же иначе они нашли бы их дом. Но всё равно она вздрогнула, когда маленькая фигурка, похожая на призрак при лунном свете, выбежила из-за оливы на краю кладбища. Он поцеловал ей руку. А она в страхе, чтобы их не увидели, увлекла его опять под синь деревьев. Спрятавшись за сучковатым старым стволом, она жадно изучала лицо сына. Сынок, сынуля, шептала она. С тобой всё в порядке. Ничего худого не случилось с тобой. Ничего худого, прошептал он в ответ. — Я работал в городе, и все хорошо. — А кинза? А отец? Они забрали ее? Мать кивнула. Английская леди заплатила за нее и заберет ее как дочку. — За кинзу я уже не боюсь. — Ну ты, сынок, возвращайся ко мне. Я очень скучаю по тебе. Хамид отрицательно покачал головой. — Я не могу. — Я не могу. Я боюсь, тихо сказал он. Отец забьёт меня до смерти. У меня есть работа. Мне нужно жить. Английская сестра кормит нас по вечерам. И ещё у неё есть книга об Иисусе. Это тот человек, о котором она говорила тебе, который брал детей на руки. В этой книге описан путь, каким Бог ведёт в небеса. То, что она говорит из той книги, приносит мне счастье, я должен знать еще больше. Он говорил очень серьезно. Мать привлекла его к себе. Он подрос, но был такой худой и показался ей таким маленьким. Но все-таки он нашел какое-то счастье. Лунный свет пробивался сквозь серебристую листву, и она увидела, как прояснилось его лицо, когда он говорил. Если бы она то... Только могла последовать за ним. У неё не было счастья. Так-то тебе надо вернуться сюда и рассказать мне, сынок, убеждала она. Я тоже хочу быть счастливой. Хоч ему не будет бить тебя. Ему приходится платить другому мальчику за то, что тот посёт коз, и он часто ворчит, что тебя нет, чтобы работать для него. Он будет даже доволен, если ты вернёшься. Мальчик прижался головой к её плечу и сидел тихо, раздумывая над предложением. Он устал от бездомной жизни, от того, что самому приходится заботиться о себе. Устал быть мужчиной раньше времени. Ему очень хотелось опять стать маленьким мальчиком, чтобы не стесняясь опять прижаться хотя бы ненадолго к своей матери. Но если он сейчас вернётся домой, он никогда не научится читать из той книги и может быть даже забудет путь в небеса. И кроме того, он всё ещё боится отчима. После долгого молчания он с трудом, но пришёл к окончательному решению. Я поеду сейчас назад, прошептала он. Научусь читать из той книги, которая указывает путь в небеса. Потом, когда наступит время жатвы, я приду домой и все расскажу тебе. Только попроси отца, чтобы он не бил меня. На дорожке послышались шаги. К ним приближался свет фонарика английской сестры. Они быстро поднялись и вышли на открытое место. Мать... наклонилась и поцеловала своего спящего ребёнка, прошептала благословение на сестру и подала руку сыну. Не говоря ни слова, она стала подниматься к дому, где её ожидало наказание от мужа. Но она была довольна и не страшилась. Кинза теперь в безопасности, и она повидала своего мальчика. С ним всё хорошо, и он обещал вернуться к ней. Ничто другое не имело значения. Маленькая группа спешила в долину. Мистер Свифт, Нёскинзу, Розмари светила фонариком. Хамид уверенно шёл впереди по знакомой тропе. Они уже почти дошли до машины, когда услышали быстрые твёрдые шаги и свирепый оклик. Это был Симу Хамид, идущий за своим сыном. Ещё знание жены возбудило в нём подозрение. Тихая радость на её лице, когда она вернулась, убедила его в предположении. "О чём?" выдохнул Хамид и помчался к машине, как затравленный заяц. Найдя машину закрытой на ключ, он заметался от страха. Сестра была в нескольких шагах от него, и мистер Свифт, передав ей кинзу, Сунну ключ в замок, плюхнулся на переднее сиденье, нажал на стартер и открыл заднюю дверцу. Сестра Кинза и Хамид мигом оказались внутри, и машина с рёвом ринулась вперёд. Она стремительно пронеслась по базарной площади, оставив Си Мухамеда под эвкалиптовым деревом. Он сильно запыхался, тяжело дышал. И сердито смотрел вслед удаляющейся машине. В то время, как его сын откинулся на подушку и разразился взрывом смеха. Несколько минут спустя они уселись поудобнее и вздохнули с облегчением после пережитого страха. Кинза мирно и сладко спала. Хамид задумчиво смотрел на вершины гор за его домом. Он знал, что вернётся сюда пешком одним летним вечером, когда поля будут готовы к жатве, и он не будет бояться, потому что Иисус сказал: "Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни".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 В то время, как Хамид переживал описанные выше приключения, Дженни провела долгий-долгий день дома. У неё было много времени для размышлений. Она почувствовала необходимость побыть одной. Сколько новых мыслей кружилось в её голове. Судьба Тензы очень волновала девочку. Уес ли бы она вернулась? Тогда, думала Дженни. Её легкомысленный поступок Мог бы быть прощённой, забытой, она могла бы начать жизнь по-новому. Ах, как надоела ей такая эгоистичная жизнь. С своим скверным настроением она часто портила жизнь другим. Несколько дней тому назад она думала, что ничего уже со своим характером не поделаешь. Но тётя Розмари сказала, что выход есть. И Джен не верила ей, хотя не вполне понимала, как это может быть. Дженни забыла про цветы, которые намеревалась собирать. Уселась на пенёк, подперев руками подбородок и погрузилась в воспоминания. Весёлый ковер лютиков под ногами не давал ей вполне сосредоточиться. Цветы тянулись своими жёлтыми головками к золотым лучам солнца. Это как что-то светлое, что отражается в нас, так выразилась тётя Розмари. Лютики будто и вправду отражали в себе частицу неба. Если бы она знала больше о Господе Иисусе, или у неё была бы Библия, и она смогла прочитать о нём. Она вспомнила картину в комнате тёти, и это успокоило её. Это был человек такой любящий, что дети не боялись его. И он хочет войти в её сердце тёмное, закрытое. и наполнить его своим светом, утешающим, прощающим, исцеляющим. Постепенно, а может быть совсем скоро, ее сердитое, испорченное, тщеславное я уступит место сияющему гостю, и его могущественное присутствие в ней будет светить и излучаться через нее, делая и ее сердце, такой же сильный, радостный и любящий. Это похоже на то, когда мы вставляем свечу в пустой фонарь, и тогда из него исходят лучи света, — так объяснила тетя Розмари. Она специально запомнила это. — Прости меня и войди. — Пожалуйста, войди, — шептала девочка, выжидающий, подняв лицо к солнцу. Вскоре она услышала голос матери, звавшей её. Она вскочила и побежала к ней в объятия. А глаза её сверкали как звёзды от нового открытия. "Мамочка, дорогая", воскликнула она, крепко обнимая её. Потом, смутившись, она побежала к холму в припрыжку и смеясь, стала перепрыгивать через расселины. Она махала руками в воздухе, Как будто какая-то тайная радость уносила её ввысь. Мать догнала дочь у обвитого плющом моста, удивляясь её поведению. Когда они возвращались домой, солнце уже склонилось к закату, и небо окрасилось в цвет спелых абрикосов. День, который будет длиться не сказано долго, как думала Дженни, пролетел довольно быстро. Через час она уже лежала в кровати. "Мама", сказала девочка. "Я ни за что не смогу заснуть до тех пор, пока не приедут. Но если всё-таки усну, ты разбуди меня обязательно". Миссис Свифт колебалась. Она очень не хотела её будить. Но ребёнок весь день был таким милым и любезным. Своим отказом она может испортить настроение дочки. вместе с этим и весь счастливый день, поэтому она сказала: "Хорошо, дорогая. Если Кинза будет с ними, я разбужу тебя. А если нет, ты узнаешь об этом на следующее утро". Словно туча пронеслась по лицу Дженни. Она упрямо посмотрела на мать и произнесла: "Если Кинза не приедет, я никогда не хочу больше проснуться, никогда". Она была уверена, что ни за что не уснёт. Но когда выключили свет, и она осталась одна, её глаза моментально закрылись. Ночью мать разбудила её. И открыв глаза, девочка увидела, что тётя Розмари сидит на её кровати. Она смеялась, держа в руках что-то обёрнутое ковриком из машины. "Кинза!" закричала Дженни, бросаясь к подруге. Последовали объятия и поцелуи. Кенза открыла сонные глаза, но через минуту закрыла их опять. Женя, раскрасневшаяся от радости и глубокого сна, уютно примостилась возле тёти, которая шёпотом рассказала ей всё происшедшее с ними. Было 2 часа ночи. Все вместе приготовили чай и сели за стол. Никогда у Жени не было более счастливого полуночного праздника. Она запомнила его на всю жизнь. Кинза опять с ними. И все её капризы и непослушание, приведшие к таким ужасным последствиям, прощены и забыты. Она начинает всё сначала. Новое дитя в новой счастливой жизни. Сидя в постели в окружении людей, которых она любила больше всего, Дженни была переполнена счастьем. Её чистая радость воздействовала на всех, и хотя мама уже четыре раза говорила, что пора спать, никто не обращал на это внимания. Все продолжали есть и перешёптываться. Когда мистер Свифт рассказал, как они убежали от си мухамеда, все чуть не задохнулись от сдерживаемого смеха. Потом проснулась Кинза и стала моргать, как маленькая совушка. Она явно не одобряла это ночное веселье. Забравшись под одеяло, она опять сладко уснула. Миссис Свифт уже пятый раз повторила, что нужно идти спать. А мистер Свифт ответил: "Хорошо, только подай мне ещё кусочек, потому что после рассказа я опять проголодался". Потом тётя Розмари захотела добавки, затем Дженни, и наконец мама посчитала, что и она не возражает ещё взять кусочек. Потом, когда миссис Свифт уже в шестой раз сказала, что окончательно пора идти спать, её в конце концов послушались. Все поцеловали Ченни, пожелали ей спокойной ночи и вышли в коридор, где также не могли удержаться от смеха при виде того, как мистер Свифт в своих скрипящих туфлях старался идти тихо и был похож на слона, пытавшегося пройти на цыпочках. Дженни осталась одна со своим счастьем. Бог услышал их молитву и вернул Кинзу. На следующее утро все, кроме тёти Розмари и Хамида, спали, пока солнце не поднялось высоко. Хамид проснулся раньше, потому что отлично выспался на заднем сиденье машины, а сестра, потому что у неё впереди был особенно занятый день. Было ещё совсем рано. когда мальчик постучался в дверь ее дома. Руки и лицо его были розовой и сверкающей чистотой, потому что он помылся в свежей воде под струями фонтана. А одежда рваная и грязная, на ногах ссадины и порезы, но в нем самом бурлила и переливалась через край кипучая энергия. Мальчик поцеловал ее руку, радостно засмеялся и без приглашения перепрыгнул через порог. Видимо, у него была какая-то особая цель визита, потому что он с полминуты стоял на одной ноге, почесывая затылок. Потом, не зная, как начать, спросил о кинзе. — С ней все хорошо, — ответила сестра. — Ты хочешь ее видеть? Вместо ответа Хамид стал подниматься по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Кинза лежала на своем обычном месте — Положив под голову маленькую ручку, и крепко спала. Мальчик удовлетворённо кивнул головой и оглянулся. Есть ли надежда поесть что-нибудь? Он, видимо, точно рассчитал время визита, потому что сестра как раз завтракала. Он сел по-турецки на некотором расстоянии от стола, и сестра подала ему чашку горячего кофе и ломоть хлеба. Он пил шумно, причмокивая и покрякивая от удовольствия. Закончив есть и очистив чашку пальцами, чтобы не пропал сахар, он придвинулся ближе к сестре и уверенно произнес. — Научите меня читать! Та с сомнением посмотрела на него. — Многие хотят научиться читать, но не выдерживают. — Да и время у меня все занято. Рамид энергично покачал головой и сказал: Я буду учиться каждый день, пока не наступит жатва, потому что тогда я возвращаюсь домой. Отчим будет доволен, если я приду, потому что он очень занят. Я смогу выучиться до жатвы. Думаю, что сможешь, ответила сестра. Если ты действительно будешь приходить ко мне, Она мысленно перебрала свой насыщенный разнообразными делами день, обдумывая, когда она сможет найти время, чтобы выполнить этот новый запрос. Мальчик, казалось, был очень серьезен и настойчив в своем желании. — А зачем ты хочешь научиться читать, Хамед? — спросила сестра. Он поднял к ней пытливые глаза и поведал свою нехитрую историю. — Я хочу идти домой. — Я хочу идти домой. Но если я приду домой и не буду уметь читать, кто будет учить меня, каким путём попасть на небеса? А значит, ты веришь, что книга Божья это путь на небо? Да, я видел сон. Я видел Господа Иисуса с распростёртыми руками. Мне кажется, он был на кресте. А за крестом была широко открытая дверь. и он сказал мне идти к вам, потому что все написано в вашей книге. — Очень хорошо, — спокойно произнесла сестра. — Можешь приходить каждый день, как раз в это время. Вот сейчас мы и начнем. Она достала книгу с арабским алфавитом. Вскоре она обнаружила, что он очень понятливый мальчик. К концу получасовой учебы Хамид выучил несколько букв и был очень доволен собой. Он повторял на распев эти буквы много-много раз. "Теперь я буду уметь читать", Хамид выскочил с гордо поднятой головой, радостно простился с ней и перескакивая через две-три ступеньки, выбежал на улицу. А сестра с счастливым сердцем принялась убирать посуду. Схальное утро. Время пребывания у тёти Розмари подходило к концу, и в последнюю субботу рано утром они отправились далеко в горы на прощальный пикник. Мама, папа, тётя Розмари, Дженни и Кинза взяли с собой доверху наполненную провизии корзину. Они поднимались все выше и выше, мимо разбросанных небольшими группами деревушек с соломенными и тростниковыми крышами, мимо скалистых склонов, покрытых вереском. Они смотрели на зеленые ущелья далеко внизу и розовые снежные вершины далеко вверху. Машина поднималась в гору, пока дорога не нырнула в прохладную тень соснового леса. Где у подножья огромных деревьев росли английские бледно-жёлтые подснежники. Они остановились здесь, и тётя Розмари, не видевшая английскую весну лет 10, первая вышла из машины, радостно побежала к цветам и зарылась в их нежно-бледные лепестки. Все молчали от избытка чувств и глубоко вдыхали этот чистый, напоенный тонким ароматом воздух. Дженни порхала от одной цветочной поляны к другой и, набрав полную охапку цветов, села на пенек и стала разбирать их. Солнце пригревало ее. Девочка очень хотела рассказать тете Розмари свой новый секрет. Надо постараться сказать ей сегодня, потому что другого случая может не представиться. Но она не знала, как начать и как сказать. У нее не было ничего. Ни малейшего представления, как объяснить ей, что произошло. Она явно чувствовала, что с ней что-то произошло, и ей надо знать, что же будет дальше. Только тётя Розмари сможет ей объяснить это. О, Боже, прошептала она. Сделай так, чтобы тётя Розмари подошла и заговорила со мной здесь, чтобы я могла рассказать ей всё. И Бог услышал её молитву, потому что через несколько минут Тётя Розмари отделилась от остальных и направилась к ней. Но хотя предоставился такой замечательный шанс рассказать ей, сидя здесь в тихом лесу на пеньке плечом к плечу, Дженни не могла найти слов, с чего начать. Если бы тётя Розмари первая заговорила об этом. Но тётя молчала, а потом заговорила об английских лесах. Но Дженни это ни капельки не интересовало. Ей сейчас был важен и интересен только один вопрос. Что же произошло с ней 2 дня тому назад? Но чем больше старалась она выразить это словами, тем в большем затруднении она оказывалась. Вдруг её глаза наполнились слезами, и она хотела начать, но тут мама позвала их обедать. Случай был упущен, и другого, может быть, не будет. За обедом она повеселела и ела с аппетитом, потому что горный воздух вызвал в ней сильный голод. После обеда они с отцом исследовали горный ручеёк. Это было так интересно, но всё время в сердце оставалось болезненное чувство разочарования. Появилось сомнение, радость и лёгкость исчезли. Домой они ехали, когда предзакатные лучи солнца золотили верхушки горных пиков. Голова Дженни покоилась на папином плече. Тёплый ветерок обвевал её лицо, и Дженни сквозь полузакрытые глаза смотрела на мелькающие пейзажи. Когда они проезжали по низкому лугу, местами покрытому водой, на котором пучками росли бледно-жёлтые нарциссы, она вдруг вспомнила, что завтра будет пасхальное воскресенье, и быстро села. Она любила этот день. На столе за завтраком у них всегда были белые лилии и нарциссы, крашеные яйца. На ней всегда было белое нарядное платье и в волосах белая лента. После обеда она с родителями шла в церковь, что было волнующе и необычно. Насколько Дженни помнит, тот день всегда был солнечным. В парках полно колокольчиков, а сады покрыты белым цветом. Церковь тоже была украшена в белое множество нежных ароматных ландышей, белых и бледно-желтых нарциссов. Хор мальчиков в белых костюмах пел «Иисус Христос воскрес! Аллилуйя!». Сейчас они не пойдут в церковь, потому что ее здесь нет. Но, может быть, Женя пойдет к тете Роза Мари с белыми цветами, и они вдвоем составят нечто вроде церкви, Может быть, тогда тётя Розмари заговорит опять о боге, и ей легче будет рассказать. Девочка положила свою руку на руку отца. "Останови, папочка", сказала она. Мистер Свифт остановил машину. "Что случилось?" спросил он добродушно. "Я хочу кое-что достать", объяснила Женя. Она выпрыгнула из машины и побежала назад, чтобы тетя Розмари не видела, что она делает. Девочка оббежала поле, собрала полную охапку цветов, завернула их в свитер и помчалась к машине. «Что же ты достала там, Женни?» — спросил ее отец. «Секрет», — ответила девочка, — «можно ехать дальше». Миссис Свифт, наблюдавшая за своей подвижной эмоцией, Девчушка через заднее окно улыбнулась и промолчала. И только тогда, когда нарциссы были поставлены в воду в кувшин, и Ченни отправили спать, она узнала, для чего это было сделано. "Мамочка", сказала Ченни. "Завтра праздник Пасхи, а в пасхальное воскресенье всегда должны быть белые цветы. Можно мне встать очень рано и отнести эти розмари и эти цветы как подарок на Пасху?" Конечно, можно, ответила мама. Я думаю, это прекрасно. Она так добра к тебе, Женя. Ты можешь идти, как только проснешься, и там можешь позавтракать. А я сейчас приготовлю тебе праздничное платье. Мама поцеловала Женю и вышла. А девочка, умиротворённая и полная надежд, тотчас уснула. Проснулась она очень рано. Сторож на мечети призывал к молитве на рассвете, как раз в такое время, когда в Англии звонят колокола, возвещая людям, что воскрес Иисус Христос. Дженни с минуту полежала, вдыхая насыщенный цветочным ароматом воздух и следя за полоской солнечного света, появлявшегося из-за гряды гор. Потом вскочила с кровати, умылась, оделась, Тщательно осмотрела себя в зеркале и вышла на улицу. В городе, видимо, ещё никто не проснулся. Утренний ветерок шевелил на старой крепости листья плюща. На полуразвалившихся ступенях спало несколько бездомных детей. Кругом такая нищета, духовная темнота, безграмотность. Дженни трудно было видеть всё это, когда она направлялась нарядно одетая в голубом платье любимые и любящие сама с большим букетом белых цветов, потому что воскрес Христос и принёс в мир не приходящий свет жизни. Пасхальное утро. Подойдя к дому Дженни степенно постучала в дверь. Тётя Розмари, которая уже была на ногах и готовила завтрак, выглянула в окно, удивляясь столь раннему посетителю. Увидев кто это, она сбежала вниз, чтобы открыть дверь, и Дженни, радостная и счастливая, впорхнула в дом, протянув тёте нарциссы. "Белые цветы на праздник Пасхи", торжественно произнесла она. "Я собрала их вчера незаметно от вас". Держась за руки, они вместе поднялись наверх, где на белой скатерти был приготовлен завтрак. Посреди стола стояла ваза с подснежниками. Они поставили вторую вазу с нарциссами и сели за стол в приподнятом настроении. Как в церкви на Пасху, правда, тётя Розмари, заметила Дженни. К этому времени солнце поднялось из-за гор. и заливала комнату теплом и светом. Девочка, вполне довольная окружающей обстановкой, придвинулась ближе к тёте и, не ожидая приглашения, стала угощаться бутербродом с джемом. — В воскресенье на Пасху, — сказала она, покончив с бутербродом, — мы дома идём в церковь. Жаль, что здесь нет церкви, правда? А то мы все пошли бы туда, да? — Да, — ответила тётя. Мне очень недостаёт церкви. Главная цель посещения церкви это встретиться с Богом, вместе помолиться. Я встречаюсь с ним каждый день здесь, в моей комнате. Как раз перед твоим приходом я читала о празднике Пасхи и была очень счастлива. Ты прочтёшь мне, когда кончим завтракать? С внутренним волнением спросила Женя. После завтрака она устроилась поудобнее, чтобы послушать рассказ о женщине, которая на рассвете пришла к гробу в сад. Христос встретил Марию в саду, сказала тётя Розмари. А со своими апостолами он встретился в маленькой комнате, а с двумя другими на дороге Петра он встретил на берегу. Вот видишь, И Иисус встречается с людьми не только в церкви. — Да, — просто сказала Дженни, подняв к ней ясное лицо. — Вот что я хотела сказать тебе на днях, на днях, когда вы поехали за кинзой. Мне кажется, что он встретил меня на холме, где растут лютики. Я просила Иисуса прийти и поселиться во мне, как свет в фонаре. Чтобы я перестала быть сердитой и эгоистичной, я почувствовала себя такой счастливой, а затем подумала, что это притворство. Ты думаешь, он действительно пришёл, тётя? Я совсем не чувствую, что изменилась. Некоторое время тётя Ру смотри молчала, затем тихо произнесла: "Дженни, как Мария удостоверилась, что Иисус был с ней рядом?" когда он назвал ее по имени, — жалобно ответила Дженни. Ей было легче узнать, потому что она слышала и видела его. — Да, я знаю, — сказала тетя Роза-Мария. — Нам тоже будет легко, если только мы поверим, что Господь говорит правду. Я покажу тебе текст, Дженни, а потом расскажу историю. — Хорошо, — согласилась девочка. Она любила истории. Заглянув в Библию, которую раскрыла тётя Розмари, она прочитала: Исаии 43:1. Ныне же так говорит Господь: Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Этот текст напоминает А Кинзу в ту ночь, когда мы поехали искать её, сказала тётя Розмари, бросив взгляд на небольшое возвышение в углу, представляющее собой спящую Кинзу. Она жила со мной вполне счастливо. Но её украли и увезли от меня. Я очень люблю Кинзу и знаю, что без меня она будет несчастна, поэтому я пошла искать её и нашла холодной, испуганной, нуждающейся во мне. Она не знала, что я нахожусь рядом с ней. Но я знала, что она там, и что я сделала. "Ты крикнула ей", сказала Дженни, сверкнув глазами. Она хорошо знала эту историю, но с удовольствием слушала её ещё раз. Тётя Розмарира смеялась. "Да, правда", подтвердила она. Но мы представим это немного по-другому. Скажем, я позвала её по имени. Я сказала: "Кинза". И что же она сделала? Она сразу же вылезла из-под одеяла, закричала Дженни и восторженно засмеялась. "Да, она сразу же появилась", повторила тётя Розмари. Она была несчастной, напуганной и знала, что если она появится, то будет в безопасности и счастливо. Поэтому она не спрашивала, как и почему я здесь и действительно ли это я. Она знала, что это я. Знала мой голос, и этот голос позвал её Кенза. Она потянулась ко мне на руки и только тогда почувствовала себя в безопасности. Она знала, что может довериться мне своё имя, как она называет меня. То же самое случилось с тобой на холме Дженни. Ты мало знала об Иисусе. Ты была просто уставшей и несчастной от самой себя. Но Иисус все знает о тебе. И Он желает сделать тебя хорошей и счастливой. Он позвал тебя по имени. Ты знала — это Он. И тотчас пришла и почувствовала себя в совершенной безопасности. только 2 дня, уточнила Ченни. Да, совершенно верно, согласилась Тётя Ромари. Именно так случилось и с Кензой. Не пробыла она у меня на руках и 2 минут, как заговорил её отчим. Кенза стала дрожать и плакать. Я прижимала её к себе так же крепко и любила её так же сильно. Но услышав голос человека, который украл её и бил Она почувствовала страх и усомнилась: действительно ли всё это? Сразу же, как мы приходим к Иисусу, сатана, наш старый хозяин, который не хочет, чтобы мы были хороши и счастливы, начинает громко говорить нам, что это притворство. Пока мы слушаем его, мы боимся и несчастны. Но наши чувства не должны смущать нас, потому что Иисус не меняется. Он одинаково держит нас близко к себе. И одинаково любит нас, не взирая на то, беспокоимся ли мы об этом или нет. Понятно, задумчиво произнесла девочка. Я забыла о сатане. Не надо много думать о нём, сказала тётя. Если ты действительно со Иисусом, он больше не сможет тебя тронуть, так же как тот злой человек, Не мог забрать Кинзу из моих рук. Он может только пугать тебя, если ты будешь прислушиваться к нему. Послушай, что было дальше. Я подошла к Симу Хамиду, взяла деньги из своего кармана и уплатила ему. Если бы Кинза была достаточно взрослой, чтобы понять, я сказала бы ей: "Не бойся, Кинза. Я выкупила тебя. Я позвала тебя, и ты пришла ко мне. Никто не может забрать тебя от меня теперь". ты моя навсегда. По сути, мы принадлежим Богу, потому что он сотворил нас. Но когда мы согрешили, мы ушли от своего хозяина. И сатана сказал тогда: "Теперь они мои". Но Иисус любил, хотел возвратить нас и желал уплатить любую цену, чтобы искупить нас, выкупить нас себе. Плата за грех смерть. Иисус желал уплатить даже такую цену, потому что мы так дороги ему. Он умер на кресте и уплатил эту цену. И теперь, когда он зовёт нас, и мы приходим, он говорит: "Не бойся. Я заплатил за вас. Вы никому другому не будете принадлежать никогда. Вы мои навсегда". Я не могла объяснить Кинзе, что заплатила за неё, потому что она ещё маленькая. Но я прошептала ей: "Не бойся, Кинза, ты теперь моя девочка". И Кинза поступила очень разумно. Она поверила мне и перестала бояться. Хотя тот жестокий человек стоял ещё рядом и говорил, она прильнула ко мне и крепко уснула. Чтобы перестать бояться, надо просто поверить тому, что сказал ей Иисус. Он умер, чтобы уплатить цену греха. Он воскрес, чтобы жить в сердце всякого человека. Мужчины, женщины, мальчика, девочки. Всех, кто слышит его призыв и приходит к нему. Если же сатана говорит «Неправда! Ты еще мой!» Надо просто сказать «Неправда!» Иисус говорит, что он искупил меня. Он назвал меня по имени, и я его навсегда. Я верю ему и не боюсь тебя. Дженни сидела притихшая, обдумывая то, что говорила ей тётя. Солнышко через окно пригревало её, и она чувствовала себя совершенно счастливой, потому что поняла, что с ней случилось. Иисус любит её. умер за неё уплатил за неё и сделал её своей и всё, что ей надо было сделать это просто прийти к нему и она так и сделала всю жизнь её любимой библейской женщиной будет Мария у них так много общего обе они поднялись рано в воскресенье И при солнечном свете, среди белых цветов, Иисус назвал их по имени, освободил от страха и сделал счастливыми. Они ещё немного беседовали, пока проснулась Кинза и потребовала свой завтрак. Дженни лёгким шагом направилась к отделению. Ей не терпелось поделиться своей радостью с мамой и папой. Розмари сидела тихо, наблюдая за своей кудрявой девочкой. А та Целиком была поглощена молоком. Несколько дней обдумывая положение Кензы, сестра пришла к решительному выводу, что оставаться ей здесь небезопасно. Вот чему ещё могут понадобиться деньги, и он легко может подкупить ложных свидетелей и отобрать ребёнка. Надо отправить её на несколько лет вне его досягаемости. А таким местом, очевидно, была школа для слепых, упомянутая Дженни. Но Розмари больше всего остального желала, чтобы кинза воспитывалась там, где ее смогли бы научить любить Спасителя, пока она еще маленькая. И именно это заставляло ее колебаться принять предложение миссис Свифт. Теперь она ответит вполне ясно и твердо. Она попросит Дженни учить Кинзу, а сама будет молиться, чтобы дух святой научил Дженни. Расставание. Когда Дженни сказали, что Кинза едет с ними домой, она была вне себя от радости и волнения. Она прыгала и скакала как козлёнок. Мысль о том, что она будет заботиться о Кинзе во время путешествия, намного уменьшила огорчение при расставании с тётей Розмари. Это расставание, как предполагали, не будет долгим, потому что тётя Розмари следующим летом должна будет приехать в Англию в отпуск. Вечером накануне отъезда Дженни и тётя Розмари и Кинза отправились на прогулку туда, где росли лютики. Там они сели вместе и смотрели на заходящее солнце. — Тебе грустно, что Кинза уезжает, тетя Розмари? — неожиданно спросила Дженни. — Да, конечно, мне ее очень будет не хватать, но я спокойна за нее. Видишь ли, Дженни, я больше всего хочу, чтобы Кинза полюбила Иисуса, пока она маленькая. Конечно, я надеюсь, что она научится чему-нибудь в школе. Но такой маленькой девочке нужен кто-то свой, кто бы учил её. Я думаю, что теперь, когда ты знаешь Иисуса Христа, ты сможешь научить и её любить его. Дженни восприняла это очень серьёзно. Я ведь сама ещё так мало знаю, с сомнением проговорила она. А кто научит меня, тётя? В школе так не говорят, как ты. Мы в основном учим имена царей из Библии. Если бы я ходила в воскресную школу, но по воскресеньям мы обычно выезжаем на машине. Да, это препятствие, сказала тётя Ромари. Но ничего, Женя, не огорчайся. У тебя есть Библия и Дух Святой в сердце, который разъяснит тебе непонятное. В древние времена был царь Давид, который хотел понять Библию. И он молился такой молитвой: Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего. Псалом 118, стих 18. Бог ответил на его молитву. И когда он читал Библию, ему стал ясен путь его, и он сказал так: Слово твоё светильник ноге моей и свет стези моей. Псалом 118, стих 105. «Если ты будешь читать Библию старательно и регулярно каждый день и просить Святого Духа объяснить тебе, то Он просветит и объяснит все, что тебе покажется трудным и непонятным». «Там есть такие длинные слова!» — все еще сомневалась Дженни. «Не в Евангелиях», — ответила тетя. «Начни с них. Я уверена, что...» Что тебе охотно помогут мама и папа, если ты спросишь их. Они интересуются всем, что интересует тебя. Ты говорила им, что случилось с тобой и почему ты хочешь читать Библию? Нет, ответила Дженни, нахмурившись. Я хотела, но не могла объяснить. Хорошо бы сказать им словами. А ещё лучше и важнее показать им делами. Если действительно Господь Иисус будет в центре твоей жизни, если будешь подчиняться его голосу ежедневно, как он говорит в Библии, то скоро он изменит твою жизнь. Вместо твоего эгоизма будет проявляться его любовь, вместо твоего плохого характера его терпение, и вместо твоей лени его отзывчивость, желание помочь. И вот, когда это начнёт происходить в твоей жизни, родители узнают это без слов. Но я бы постаралась сказать им, потому что поделиться такой радостью это прекрасно. Да, с готовностью согласилась Дженни. Они, конечно, будут очень довольны, если я стану хорошей, послушной и никогда не буду злиться. Я думаю, они захотели бы узнать, почему я изменилась. Может быть, я сначала покажу им делами, а потом Когда они увидят, то поверят тому, что я скажу. — Правда, тетя Розмари? — Давай пойдем домой, и я помогу упаковать чемоданы. Они поспешили домой при закате солнца. Тетя Розмари несла на руках сонную и отяжелевшую кинзу. На рассвете следующего дня они последний раз собрались все вместе, чтобы проститься. Из какого-то секретного убежища появился Хамид проститься с сестренкой. Супруги Свифт были заняты носильщиками, а тетя Розмари наблюдала за тремя детьми, которые стали ей так дороги. Они стояли небольшой группой около машины. Красивая, привилегированная Джейни. Одетый в лохмотье Хамид и слепая кинза. Какие разные пути лежат перед каждым из них. Благодарение Богу, что есть пастырь, который заботится об одиноких овечках, и есть свет, чтобы освещать пути их. Слава Богу, что скоро наступит день, когда дети всех племен и народов предстанут перед троном Божьим. И в тот день они опять все встретятся. Дженни, свободная от своего я, Хамит, свободный от своего страха. Кинза, свободная от своей слепоты, все будут радоваться вместе. Ещё несколько прощальных слов и поцелуев, и машина тронулась по направлению к зелёной долине. Глаза Чэни наполнились слезами, а Кинза радостно била ручками по стёклам, не сознавая, что её дорогой Имы нет с ними. Но когда она поняла это, что скоро утешилась бисквитом. Машина завернула за угол, и тетя Розмари нашла утешение в том, что хоть один из ее детей рядом с ней. Одна большая задача в жизни юного Хамида была успешно решена, и его сестренка больше никогда не будет нуждаться в нем. Для нее красивые платья, машины, бисквиты. Для него... Пустыннеба, зарная площадь, голод, бездомность и лохмотья. Пойдём ко мне, Хамид, позавтракаем, предложила сестра. Мальчик просиял и забыл все свои беды. Мысль о горячем кофе с бутербродом представила мир в розовом свете. Он трусил рядом с ней, потирая руки от восхищения. Сегодня он был свободен от работы, потому что хозяин уехал в город. У него было уймо свободного времени и никакой перспективы поесть, если бы не это приглашение. После завтрака у него был ежедневный урок чтения. Хамид быстро продвигался вперёд, и сестра восхищалась его успехами. Она обучала в своей жизни разных детей из богатых домов и бедных с улицы. Удивительно, насколько сообразительнее и смыślёнее оказывались последние. Их ум и память обострялись в борьбе за существование. Им приходилось тренироваться, чтобы видеть и помнить. За одну неделю Хамид овладел всем алфавитом и знал наизусть все тренировочные упражнения. Он был чрезмерно доволен этим. «Теперь я все знаю!» — сияя произнес он, когда преодолел несколько простых слов. О нет, Хамид, это только начало. Тебе надо практиковаться ещё и ещё в составлении слов из букв. И надо приходить каждый день, если хочешь научиться читать Библию до жатвы. Он уверенныке в нол головой. До жатвы, повторил он. Тогда я вернусь домой и буду читать маме слово Божие. Тогда и она узнает путь на небо. И когда отчим будет бить её или не давать достаточно есть, Господь Иисус сделает её сердце счастливым. А твой отчим разрешит тебе читать ей слово Божье? Нет. Он говорит, что все книги плохие. Но я буду читать ей в амбаре, когда она будет молоть зерно. А когда мы с сестрой Рахмой будем пасти коз в горах, я буду читать ей. И отец никогда не узнает. Но хамит Боже, ведь он тоже должен узнать, если ты предано последуешь за Христом, тебе придётся сказать, и возможно, он побьёт тебя. Если ты любишь его, то должен тоже немного пострадать за него. Он обратил к ней задумчивый взгляд. Я люблю его очень-очень горячо, заверил он и поднялся уходить, оставив свою учительницу очень довольной его ответом. Хамид не хвастал. Он просто предъявил право на величайшую силу во всей вселенной. Я люблю его, так сказал мальчик перед лицом будущего, полного опасностей. Как многие воды не могут потушить любовь, так и наводнения не могут затопить её. Для Розмари час расставания с Хамидом пришёл быстрее, чем она думала. Пшеница поспела к жатве. Люди и животные тяготились жаркой погодой. Наступило то время, когда многие совершали паломничество к гробу Магометанского святого, который находился на вершине высокой горы в 30 километрах от их города. Люди из окружающих деревень толпами направлялись туда, богатые на мулах или верблюдах, бедные пешком. Днём было столько всяких интересных происшествий, что вечером к английской сестре пришло только пять мальчиков. Они были очень возбуждённые. У каждого в руках была корзинка с немудрёной провизией и паломнический посох. Мы идём к гробу святого, охотно объясняли они Розмари. Всю ночь мы будем идти, а на рассвете прибудем на место. У нас и хлеба достаточно для этого путешествия. Мы совсем готовы. Но у нас есть ещё время поужинать и послушать твой рассказ. Они гордо показывали сестре содержимое своих корзинок. Только Хамид взял с собой нечто, чего не было у других. На прошлой неделе он смог на заработанные деньги купить Новый Завет и носил теперь его с собой. Он настойчиво трудился и одолел грамоту. Хотя с трудом, но ему удалось прочитать по слогам первую главу Евангелия от Иоанна. Сколько времени ты там будешь? спросила сестра Хамида, глядя на задумчивое выражение его лица. Я не останусь там, ответил он. Пойду домой. В эту ночь я отправлюсь в путь с паломниками. В следующую ночь многие из них пойдут дальше, к гробу другого святого недалеко от нашей деревни. Присоединись к ним. Я уже могу читать, да и время жатвы подходит. Позже мне надо будет одному добираться по дороге, а путь домой через горы я позабыл. Лучше отправиться теперь. Да, пожалуй, так лучше, согласилась Розмари. Мальчики уселись вокруг неё на полу, и она рассказала им о других путешественниках, которые пришли к ко гробу и нашли его пустым. Двое из них предприняли длинный путь, во время которого воскресший Христос присоединился к ним, объясняя Писание. Вы хотите посетить могилу мёртвого человека, сказала она убедительным тоном. Но мёртвый никому не поможет. Иисус Христос воскрес из мёртвых. Он жив сейчас. Любит вас и хочет спасти. Мальчики кивнули. Им не терпелось уйти, а Хамид придвинулся к сестре и радостно посмотрел ей в лицо. — Да, Иисус Христос жив, — подтвердил он, — он живет в нашем сердце и будет сопровождать в пути. Сестра благословила Хамида на дорогу, посылая его как одинокого маленького свидетеля Божьего. И он вышел со своими спутниками на улицу. Несколько раз он обернулся, пытаясь улыбнуться сквозь слёзы. Снабжённый на дорогу сухарями, водой и вишнями, он нёс хлеб, укрепляющий жизнь физическую, и хлеб небесный, укрепляющий жизнь духовную. Нога отрока не споткнётся и не оступится ночью на горной тропе. потому что и Иисус сказал: "Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни". Английская сестра следила за ними до тех пор, пока они шли по улице. В конце улицы они все повернулись и помахали ей. Пять неунывающих не поддающихся жизненным невзгодам подростков, темных на фоне заходящего солнца. Потом они завернули за угол, и свет, казалось, поглотил их. Дорогие друзья, вы слушали заключительную часть произведения Патриция Сент-Джон «Свет жизни» в исполнении Светланы Перевозчиковой.